Вильгельм Гауф. Альманах сказок января 1828 года для сыновей и дочерей знатных сословий. Перевод Николая Полевого. Читает Александр Абрамович. Харчевня в Шпессарте. Много лет назад, когда в Шпессарте дороги были ещё плохие и не так людны, как теперь, По спирццерцкому лесу шли два молодых парня. Одному было лет 18, он был механиком, другой золотых дел мастер. По виду и двум мог сойти за шестнадцатилетнего. На этот раз он совершал первое своё путешествие по свету. Уже надвинулся вечер, и тени из палинских сосен и буков затемняли узкую дорогу, по которой они брели. Механик смело шагал вперёд на свистявые песенку. По временнам оживлённо болтал со своей собакой и казался не очень огорчённым, что ночь была уже близка, хотя до ближайшей харчевни было ещё далеко. Но Феликс, золотых дел мастер, часто боязливо озирался. Если по деревьям шумел ветер, ему казалось, что сзади себя он слышит шаги. Если колыхался и раздвигался придорожный кустарник, ему чудилось, что позади кустов выглядывают какие-то лица. Впрочем, золотых дел мастер не был суеверен или малодушен. В Вюрцбурге, где он обучался, он слыл среди товарищей за неустрашимого малова, у которого сердце как раз на месте. Но сегодня у него было странно на душе. О Шписарте ему рассказывали много разных вещей, и большая-то шайка разбойников засела там, и множество-то путешественников было ограблено там за последние недели. Мало того, рассказывали даже несколько страшных историй об убийствах, которые произошли здесь в недалеком времени. И ему сделалось немного жутко за свою жизнь, потому что их было всего двое, и против вооруженных разбойников они могли сделать весьма немного. «О Шписарте» Он часто раскаивался, что послушался механика, предложившего идти ещё одну станцию вместо того, чтобы переночевать при входе в лес. Но если в сегодняшнюю ночь я буду убит и с моей жизнью пропадёт всё, что я имею, то это будет твоя вина, механик, потому что ты увлёк меня в этот ужасный лес. Не будь трусом, возразил тот. Настоящее подмастерье не должен ничего бояться. Да и что тут думать? Неужели ты думаешь, господа шпесарские разбойники сделают нам такую честь, что нападут и убьют? Ради чего им задавать себе такую работу? Разве что из-за моего праздничного сюртука, который у меня в сумке, или из-за нескольких пфенингов, оставшихся от таллера? Нужно ехать на четвёрке, одетым в золото и шёлк. Тогда они убьют, если найдут это стоящим труда. Стой! Разве ты не слышишь, что кто-то свистит в лесу? испуганно вскрикнул Феликс. Это ветер свистит сквозь деревья. Иди только быстро вперёд, теперь уж недолго осталось. Да тебе хорошо говорить об убийстве, продолжал золотых делмастер. Тебя они спросят, что у тебя есть, обыщут и возьмут в крайнем случае праздничный сюртук до guildy на 30 крейцеров. А меня «Меня они предадут смерти в самом начале, только потому, что я несу с собой золото и драгоценные вещи». «Ну а к чему им из-за этого убивать тебя? Вот выйдут они теперь там из-за куста четверо или пятеро с заряженными ружьями, которые они направят на нас и весьма учтиво спросят. «Господа, что у вас есть при себе? Мы вам поможем нести». При подобных приятных выражениях ты, конечно, не будешь дураком, а откроешь свою сумочку и вежливо положишь на землю жёлтый жилет, синий сюртук, две рубашки, все ожерелья и браслеты, гребешки и что ещё там есть у тебя. И поблагодаришь за жизнь, которую они тебе подарили. Так ты думаешь, горячо возразил Феликс, что я уступлю драгоценности графини, моей крёстной матери? Скорее я отдам свою жизнь. Скорее я позволю разрубить себя на мелкие куски. Разве она не была для меня вместо матери и не растила меня с 10 лет? Разве она не платила за моё учение, одежду, за всё? И теперь, когда я могу навестить её, когда я несу с собой её заказ, над которым работал сам, когда на превосходном жерели мог бы показать, чему я научился, теперь я должен отдать всё это Да ещё жёлтый жилет, который получил тоже от неё. Нет, лучше уж умереть, чем отдать негодяям драгоценности, принадлежащие моей крёстной матери. Не будь дураком, воскликнул механик. Если они убьют тебя, всё равно графиня не получит драгоценные вещи. Поэтому будет гораздо лучше, если ты отдашь её и сохранишь свою жизнь. Феликс не отвечал. Теперь ночь наступила совершенно И при неясном свете молодого месяца едва можно было видеть на пять шагов вперёд. Ему сделалось ещё более жутко. Он держался ближе к своему товарищу и был в нерешительности признать ли правильным свои слова и поведение или нет. Они прошли таким образом ещё около часа, когда заметили вдали свет. Однако Феликс полагал, что доверяться не следует, так как может быть это жилище разбойников. Но механик разъяснил ему, что разбойники имеют свои дома или пещеры под землёй, а это должно быть та харчевня, о которой им говорил какой-то человек при входе в лес. Это был длинный низкий дом. Перед ним стояла телега, а около в стойле слышно было ржание лошадей. Механик кивнул своему товарищу на окно, ставни которого были открыты. Став на цыпочки, они смогли осмотреть комнату. У печки на кресле спал мужчина, который по костюму мог быть извозчиком или вернее хозяином телеги, стоявшей у дома. По другую сторону печи сидели и пряли женщина и девушка. У стены за столом перед стаканом вина сидел какой-то человек. Лицо его не было видно, так как он положил голову на руки. Однако механик по одежде заключил, что это важный господин. Когда они ещё стояли на своём наблюдательном посту, в доме залаяла собака. Ей ответил Мунтер, собака-механика, и в дверях показалась девушка, оглядывая незнакомцев. Она обещала подать им ужин и приготовить постели. Они вошли в дом и, положив в угол свои тяжёлые узлы, палки и шляпы, сели за стол подле господина. Последний на их поклон привстал. И они увидели изящного молодого человека, дружелюбно ответившего на их приветствие. — Поздно вы в дороге, — сказал он. — И вы не побоялись идти через Шпессард в такую темную ночь? — Что касается меня, то я предпочел поставить лошадь в этой корчме, вместо того, чтобы еще хотя бы час ехать дальше. — Вы, конечно, поступили совершенно правильно, господин, — отвечал механик. Топот копыт хорошей лошади это музыка для ушей всякого сброда, и вымонит его за целый час расстояние. Если же через лес пробирается пара бедных парней, как мы, то есть такие люди, которым разбойники скорее сами могут что-нибудь подарить, они не двинут и ногой. Это истинная правда, вмешался извозчик, который тоже подошёл, разбуженный приходом незнакомцев. На обедного человека они не станут нападать из-за денег. Однако бывали примеры, что они убивали бедняков только из кровожадности или принуждали вступить в шайку и служить в разбойниках. "Но «Ну, если в лесу бывают с этими людьми такие вещи", заметил юный золотых дел мастер. "То право, нам следует как-нибудь приготовить к обороне этот дом. Нас только лишь четверо, а с работником пятеро. Если им вздумается напасть на нас в количестве 10 человек, Что сможем мы сделать против них? И кроме того, прибавил он тихим шёпотом, кто поручится нам, что эти хозяева честные люди? Тут нечего опасаться, возразил извозчик. Я знаю этот трактир больше 10 лет и никогда не замечал за ним чего-нибудь нечистого. Муж хозяйки бывает дома редко, говорят, у него виноторговля. Но хозяйка тихая женщина, которая никому не пожелает зла. Нет, вы её обидели, сударь. А всё-таки вставил своё слово знатный молодой человек. Всё-таки я не могу совершенно отвергать сказанное. Припомните слухи о тех людях, которые однажды бесследно пропадали в этом лесу. Перед этим многие из них говорили, что будут ночевать в этой харчевне. А после того, как 2 или 3 недели спустя о них ничего не было слышно, они их стали справляться. И когда спросили здесь, то в харчевне сказали, что никого из них тут и не видели. Ведь это подозрительно. Бог знает, воскплинул механик. В таком случае мы поступили бы, конечно, благоразумнее, если бы расположились на ночлег неподалеку под хорошим деревом, чем здесь, в этих четырех стенах, где о бегстве нечего и думать, если они разом займут дверь. Ведь окна-то с решетками. Под влиянием таких речей все сделались задумчивы. Казалось вполне вероятным, что корчма в лесу была в сношениях с разбойниками, по доброй ли воле или по принуждению. Вследствие этого ночь представлялась им не совсем безопасной, тем более что они много раз слышали рассказы о путешественниках, которые подверглись нападению во время сна и были убиты. И если бы даже дело не дошло до их жизни, то часть гостей в корчме была с такими ограниченными средствами, что грабёж некоторой доли их имущества был бы им очень чувствителен. И они угрюмо и печально смотрели в свои стаканы. Молодому человеку хотелось теперь ехать на своём коне по безопасной и открытой долине. Механику хотелось бы иметь телохранителями 12 своих товарищей селачей, вооружённых дубинами, а золотых дел мастера Феликса охватила тревога больше за убор его благодетельницы, нежели за свою жизнь. Извозчик же, который несколько раз задумчиво отмахивал от себя дым своей трубки, тихо произнёс: "Господа, По крайней мере, они не должны напасть на нас во время сна. Я со своей стороны намерен, если только кто-нибудь присоединится ко мне, бодрствовать всю ночь. Я тоже хочу. Я тоже, воскликнули трое остальных. Спать я всё равно не смог бы, прибавил молодой господин. Ну, чтобы быть бодрыми, нам нужно чем-нибудь заняться, сказал извозчик. Так как нас как раз четверо, То я думаю, что можно было бы сыграть в карты. Это поддержит нашу бодрость и займёт время. Я никогда не играю в карты, возразил молодой человек, поэтому меньше всех могу поддержать вашу компанию. И я совсем не умею играть, прибавил мастер Феликс. Однако, что же мы можем предпринять, если не станем играть, сказал механик. Петь? Но это не пойдёт, и к тому же привлекло бы только сюда этот сброд. Разве изы задавать друг другу шарады и загадки? Это продлится недолго. Знаете что? А что если нам рассказывать что-нибудь? Будет ли это весело или серьёзно, истинно или выдумано, всё-таки это поддержит нашу бодрость и займёт время так же хорошо, как карточная игра. Я согласен, если начнёте вы, сказал молодой человек, улыбаясь. Вы, господа ремесленники, ходите по всем землям и уже поэтому можете кое-что рассказать. «Ведь у каждого города есть свои собственные истории и предания». «Так-то оно так, слышишь много», — возразил механик. «Зато, господа, как вы, старательно изучаете это по книгам, где описаны удивительные дела. Вот вы и можете рассказать и умнее и лучше, чем простой ремесленник, как я. Ведь вы, если я не ошибаюсь, студент, ученый». «Ученый нет», — улыбнулся молодой человек. «А что студент, это верно». И еду я домой, на каникулы. То, что написано в наших книгах, для рассказа годится меньше, чем то, что вы слышите в разных местах. Поэтому начинайте-ка что-нибудь, если остальные хотят слушать. «Это еще лучше карт», — проговорил извозчик, — «если кто-нибудь рассказывает славную историю. Я часто охотно езжу по деревенским дорогам самым тихим шагом и слушаю, когда кто-нибудь идет рядом и рассказывает что-нибудь хорошее». А в дурную погоду я многих брал к себе на телегу с условием, чтобы они рассказывали что-нибудь. Ещё был у меня один приятель, которого я по всей вероятности только потому и любил так сильно, что он знал истории, которые продолжались по семи и больше часов. «И я тоже», — прибавил юный золотых дел мастер, — «очень люблю слушать рассказы. И мой хозяин в Вюртсбурге должен был решительно запретить мне книги, чтобы я не слишком много читал разных историй и не запускал из-за этого работы». «Так вот, механик, отличись-ка чем-нибудь хорошеньким. Я знаю, ты мог бы рассказывать с этой минуты и до наступления дня, пока истощится твой запас». Механик выпил, чтобы подкрепиться для рассказа, а затем начал так. Предание о Гульдане В Верхней Швабии еще до сего дня стоят стены замка Гогенцоллернов, который некогда был самым величественным в стране. Он поднимается на круглой крутой горе, и с его отвесной высоты широко и далеко видна страна. Но так же далеко, и даже еще много дальше, чем можно видеть этот замок, сделался страшен смелый род Цоллернов. И имена их знали и чтили во всех немецких землях. Много веков тому назад, когда, я думаю, порох ещё не был изобретён, на этой твердыне жил один цоллерн, который по своей натуре был очень странным человеком. Нельзя сказать, чтобы он жестоко угнетал своих подданных или жил в распре со своими соседями, однако, несмотря на это, никто не верил ему из-за его угрюмого вззора, морщинистова алба и резкого ворчливого характера. Было мало людей, кроме челяди в замке, которые когда-либо слышали, чтобы он говорил обыкновенным образом, как другие люди. Когда он ехал по долине, и кто-нибудь при встрече с ним быстро стаскивал свою шапку, останавливался и говорил «Добрый вечер, господин граф, сегодня славная погода». Он отвечал «Вздор» или «Сам знаю». Если кто-нибудь в чем-нибудь не угождал ему или его коню, Если с ним в лавшине встречался крестьянин с повозкой, так что граф не мог довольно быстро проехать на своём вороном, то он выливал свою злобу в громе проклятий. Однако ни разу не было слышно, чтобы он в этом случае побил крестьянина. В стране его прозвали грозой фонцоллер. У грозы фонцоллерна была жена, которая представляла полную противоположность ему, будучи тихой и приветливой, как майский день. Часто дружелюбным словом и снисходительным взглядом она примеряла со своим супругом тех людей, которых он оскорбил резкими выражениями. А беднякам она делала добро везде, где только могла. В летний зной или в ужасную снежную погоду она охотно сходила с крутой горы, чтобы навестить бедных или больных детей. Если на такой дороге ее встречал граф, он ворчливо говорил «Знаю уж, вздор» и ехал дальше. Многих других женщин этот ворчливый возглас устрашил бы и напугал. Одна подумала бы: "Что мне до этих бедных людей, если мой господин не ставит их ни во что?" Другая из гордости или негодования охладела бы, пожалуй, к такому ворчливому супругу. Но не такова была Гедвига фон Цоллер. Она любила его по-прежнему. С своей прекрасной белой рукой она старалась разгладить морщины на его смоглом лбу. любила и почитала его. Когда через несколько лет небо подарило ей маленького графа, она всё-таки продолжала любить мужа не меньше, в то же время выказывая и своему сынку всевозможную заботливость нежной матери. Прошло 3 года, а граф фон Цоллерн видал своего сына только по воскресеньям после обеда, когда его подносила ему кормилица. Он пристально взглядывал на него. что-то бормотал себе в бороду и отдавал назад кормильца. Однако, когда малютка сумел сказать: "Папа", граф подарил кормильцу гульден, но не улыбнулся ребёнку. На третий год в день рождения сына граф велел надеть ему в первый раз штанишки и великолепно разрядил его в шёлк и бархат. Затем, приказав вывести своего вороного и другого превосходного коня, Он взял мальчика на руки и, звеня шпорами, начал спускаться по витой лестнице. Увидев это, Гедвига пришла в изумление. Впрочем, она привыкла не спрашивать, куда он собирается и когда вернется. Однако, когда он выходил, беспокойство за ребенка на этот раз открыло ее уста. «Вы уезжаете, граф?» – спросила она. Он не дал никакого ответа. «Зачем же вы с собой берете малютку?» – продолжала она. Куна пойдёт гулять со мной. Знаю ж, возразил Гроза фон Цольерн и пошёл дальше. Выйдя на двор, он взял мальчика за ножку и быстро, подняв на седло, крепко привязал его платком. Затем он сам вскочил на воронова и рысью поехал из ворот замка, держа в руке повод лошади своего маленького сына. Сначала малютке, по-видимому, доставляло большое удовольствие ехать с отцом в горы. Он хлопал в ладоши, смеялся и дергал свою лошадку за гриву, чтобы она бежала быстрее. А граф, выражая свою радость, несколько раз воскликнул «Славный будет малый!». Но когда они выехали на равнину, храбрость мальчика прошла. Сначала он только робко попросил отца ехать потише. Когда же отец поехал еще быстрее, так что порывистый ветер чуть было не захватил дух у бедного куно, Он стал тихо плакать, потом вышел из терпения и наконец закричал изо всей силы. "Знаю уж, вздор!" начал кричать отец. "Выехал в первый раз и реветь, молчи или!" Но в эту минуту, когда он браней хотел ободрить сына, его конь поднялся на дыбы, и повод другой лошади выскользнул из его руки. Он изо всех сил старался укротить животное, и когда успокоив коня, с тревогой оглянулся на сына, то увидел только как его лошадь одна без маленького седока бежал к замку Хотя граф фон Цоллерен был суровым и угрюмым человеком но это зрелище потрясло его душу Он подумал что его сын расшибся и лежит где-нибудь на дороге Он схватил себя за бороду и зарыдал Но как далеко он не возвращался нигде не было видно следа мальчика Он уже решил, что испуганная лошадь сбросила его в канаву с водой, которая была около дороги. Вдруг он услыхал сзади себя, что детский голос кричит его имя, и когда быстро обернулся, что же, недалеко от дороги под деревом сидела старая женщина и на коленях качала мальчика. Как попал к тебе мальчик, старая ведьма, закричал граф в сильном гневе. Сети, а же давай его сюда ко мне. Не торопитесь, не торопитесь, ваша милость, засмеялась старая безобразная женщина. Как бы вам ни накликать беду на вашего статного коня. Вы спрашиваете, где я нашла молотчика? А вот где. Яво лошадь шла мимо, а он висел, привязанный за одну только ножку, и волосы его чуть не задевали земли. Тут я его и словила в свой фартук. Знаю ж, С гневом воскликнул граф фон Цольерн. "Теперь давай его сюда. Ведь я не могу сойти. Конь дикий может убить его". "Пожалуй, тебе Гульден", смиренно попросила женщина. "Вздор!" крикнул граф и бросил под дерево несколько пфенингов. "Нет, мне нужен Гульден", продолжала она. "Как Гульден? Ты сама не стоишь Гульдена!" рассердился граф. "Скорей давай сюда ребёнка, Ильяна травлю на тебя собак". "Вот как?" "Я не стою и гульдена", отвечала она с извивительной улыбкой. "Но ну, мы ещё увидим, что из вашего наследства будет стоить гульден. А фенинги ваши держите при себе". С этими словами она бросила графу три мелкие медные монеты и сумела бросить их так ловко, что все три попали как раз в маленький кожаный мешочек, который граф ещё держал в руке. Несколько минут граф не мог вымолвить ни слова от изумления, вызванного этим странным происшествием. Но наконец его изумление перешло в ярость. Он схватил ружьё, взвёл курок и прицелился в старуху. А та совершенно спокойно ласкала и целовала маленького графа, держа его при этом перед собой, так что пуля сперва должна была попасть в него. "Ты добрый и скромный мальчик", ласково говорила она. Останься только таким же, и тебе будет хорошо. Затем она отпустила его и строго погрозила графу пальцем. Цольерн, цольерн, вы остались ещё должны мне Гульден, крикнула она и поплелась в лес, не обращая внимания на брань графа, и опираясь на буковую палочку. Оруженосец Конрад, дорожа сошёл с коня, поднял борчука на седло, вскочил сзади сам и поехал за своим повелителем на гору в замок. Гроза фон Цолльерн брал с собой сына на верховую прогулку в первый и последний раз. Так как мальчик заплакал и стал кричать, когда лошади пошли рысью, то он решил, что его сын, изнеженный мальчик, из которого не выйдет ничего доброго. смотрел на него с неудовольствием, и всякий раз, когда мальчик, сердечно любивший отца, приветливо и с лаской подходил к его коленям, он жестом прогонял его и кричал «Знаю уж! Вздор!». Гедвига терпеливо переносила все злые выходки своего мужа, но такое враждебное обращение с невинным ребенком глубоко огорчало ее. Она много раз болела от ужаса, когда суровый граф жестоко наказывал ребёнка за какой-нибудь ничтожный проступок, и наконец умерла в лучших годах, оплакивая мою челедью всем округом, но особенно горько своим сыном. С этих пор мысли графа только ещё больше отвернулись от сына. Он отдал его на воспитание кормилице и священнику при замке и совсем не обращал на него внимания, особенно после того, как вскоре вторично женился на одной богатой девушке, которая через год подарила ему близнецов, двух юных графчиков. Самой любимой прогулкой Куно была прогулка к старухе, некогда спасшей ему жизнь. Она всегда много рассказывала о его умершей матери и о том, сколько добра та сделала для него. Слуги и служанки часто предостерегали его, что не следует ходить к госпоже Фельдгеймер, так звали старуху, потому что она не больше ни меньше, как ведьма. Но мальчик не боялся, так как священник при замке внушил ему, что нет никаких ведьм и что это всё сказки и выдумки, будто некоторые женщины могут колдовать и летать по воздуху верхом на ухвате и на черепках. Правда, он видел у госпожи Фельдгеймер разные вещи, назначение которых не мог понять. Ловкую штуку с тремя пфенингами, которую она так искусно бросила в отцовский кошелёк, он помнил совершенно ясно. Кроме того, она умела приготовлять всевозможные искусственные мази и питьё, которыми лечила людей и скот. Но на неё наговаривали, и это было неправда, что у неё есть сковорода непогоды, и когда она держит её над огнём, тотчас поднимается ужаснейшая буря. Она научила маленького графа многому, что ему было полезно, например, всевозможным средствам против болезней лошадей, приготовлению питья против бешенства, приманки для рыб и многим другим полезным вещам. Вскоре госпожа Фельдгеймер сделалась его единственным обществом, потому что его кормилица умерла, а мачеха о нем совсем не заботилась. Жизнь Куна сделалась еще печальнее, чем прежде, когда мало-помалу стали подрастать его братья. Им посчастливилось при первой поездке не свалиться с лошади, и поэтому Гроза фон Цоллерн решил, что они разумные и способные ребята. Он сильно полюбил их. ездил с ними по целым дням и учил их всему, что знал сам. Но не очень многому хорошему научились они таким образом. Читать и писать он сам не умел, и оба его достойных сына тоже не теряли на это времени. Но зато уже на десятом году они умели брониться так же отвратительно, как их отец, с каждым заводили ссоры, между собой жили как кошка с собакой, и только когда хотели учинить над куна какую-нибудь штуку, соединялись и делались с друзьями. Это нисколько не огорчало их матери, которая считала, что драка для мальчиков здорова и укрепляет их. Однажды об этом сказал старому графу один слуга, и хотя тот ответил: "Знаю", уж, вздор, однако тот чрез же стал придумывать средства на будущее время, опасаясь, что они убьют один другого. Угроза госпожи Фельдгеймер, которую он в душе считал отявленной ведьмой, "Ну ещё посмотрим, что из вашего наследства будет стоить гульден", всё ещё была в его мыслях. Однажды Когда он находился в окрестностях своего замка, ему бросились в глаза две горы, которые по своей форме казалось были созданы для замков, и он тотчас же решил построить там замки. На одной он построил замок Хитрица, назвав его так в честь младшего из близнецов, который из-за разная проделки давно получил от графа прозвище маленького плута. Другой, построенный им замок, он сначала хотел назвать замком Гульдена. в насмешку над колдуней, потому что она считала его наследство не стоящим даже гульдена, но ограничился более простым названием Оленьей горы. Так обе горы называются и до сих пор, и кто посещает Тальпы, может видеть их. Гроза фон Цольерн предполагал сначала отказать по завещанию старшему сыну Цольерн, маленькому плуту замок Хитреца, а третьему Оленью гору. Но его жена не успокоилась до тех пор, пока он не изменил завещание. Глупый икона, так называла она бедного мальчика за то, что он не был таким резвым и буйным, как её сыновья. Глупый икона и без того достаточно богат, как наследник своей матери. К чему же ему ещё богатый и прекрасный цольер, а моим сыновьям ничего не достанется, кроме замков, у которых только всего и есть, что лиса? Граф напрасно доказывал ей, что по закону нельзя отнимать у Куна право первородства. Она плакала и спорила до тех пор, пока графа фон Цольерн, который прежде никому не покорялся, не уступил ей ради спокойствия и не переписал в завещании маленькому плуту замок Хитрица старшему близнецу Вольфу Цольерн, а Куно оленьью гору с городком Баленгемом. Вскоре после того, как он так уступил, он тяжело заболел. Врачу, который сказал ему, что он должен умереть, он сказал «Знаю уж». А священнику, который увещевал его набожно приготовиться к концу, он отвечал «Вздор!» С бранью прогнал его и умер, как жил, грубым и великим грешником. Еще не было погребено его тело. Как Графиня уже пришла к Куна с завещанием и насмешливо сказала своему пасынку, что теперь он может доказать свою учёность, прочитав лично, что стоит в завещании, а именно, что в цойлерне ему уже нечего делать. Она радовалась вместе со своими сыновьями, глядя на прекрасное имение и оба замка, которые были отняты у первенца. Куна безропотно уступил волю умершего. Он со слезами попрощался с замком, где он родился, где была погребена его добрая мать и где жил добрый священник, а поблизости госпожа Фельдгеймер, его единственный старый друг. Хотя замок Оленья гора был прекрасным, великолепным зданием, но он был слишком уединён и пустынен, так что Куннн скоро заболел от тоски по Гагенцоллену. Однажды вечером графиня и близнецы, которым теперь было по восемнадцать лет, сидели на балконе замка и смотрели вниз. Вдруг они увидали статного рыцаря, ехавшего верхом. За ним следовали великолепные носилки, которые везли два мула и несколько слуг. Они долго размышляли, кто бы это мог быть. Наконец маленький плут воскликнул. «Э-э-э, ведь это никто иной, как наш братец с оленей горы!» Глупый Куно удивилась графиня. О, да, это он хочет сделать нам честь и пригласить нас к себе, а его прекрасные носилки он взял с собой для меня, чтобы отнести меня на оленью гору. Нет, я не ожидала от своего сынка, глупого Куно, такой любезности и такого поведения. Одна любезность заслуживает другой. Сойдёмте к замковым воротам, чтобы встретить его. Сделайтесь приветливыми. Может быть, на оленьей горе он подарит нам что-нибудь. Тебе лошадь, тебе панцирь, а мне давно уже хотелось бы иметь ожерелье его матери. Я не хочу никаких подарков от глупого куна, отвечал Вольф. И добрым я тоже для него не сделаюсь. А вот, по-моему, если бы он поскорее последовал за нашим покойным отцом, тогда мы получили бы в наследство оленью гору и всё остальное. А вам, матушка, мы уступили бы ожерелье по дешёвой цене. Вот так негодяй, рассердилась мать. Я должна покупать у вас ожерелье. Это в благодарность за то, что я доставила вам толен, не правда ли, маленький плут? Я должна иметь эти жерелья даром. Даром бывает только смерть, матушка, отвечал сын, смеясь. И если правда, что это ожерелье стоит любого замка, то мы не будем такими дураками, чтобы повесить его вам на шею. Как только Куна закроет глаза, мы поедем туда, всё разделим, и свою часть изрелия я продам. Впрочем, кулевые тогда матушка отдадите больше ювелира, то оно будет у вас. Среди этого разговора они подошли к воротам замка. Графиня с трудом заставила себя преодолеть гнев по поводу изрелия, потому что граф Куна только что въехал на подъёмный мост. Увидав мать и хуи братьев, он остановил лошадь и соскочив Вежливо поклонился. Хотя они причинили ему много горя, но он всё-таки помнил, что они его братья, и что эту злую женщину любил его отец. Вот как это мило, что сынок навещает нас, сказала графиня сладким голосом и с благосклонной улыбкой. Как дела у Анны и Игоря? Можно ли там привыкнуть? Вы даже запаслись носилками? О, да какими великолепными Сама императрица не постыдилась бы их. Теперь уже недолго ждать и хозяйки, чтобы она разъезжала в них по стране. До сих пор я ещё не думал об этом, любезная матушка отвечал Куна. Мне хочется взять в дом другое общество, потому то я и приехал сюда с насилками. Вы очень любезны и заботливы, перебила его графиня, кланяясь и улыбаясь. Ведь он уже нехорошо ездит верхом, продолжал Куна совершенно спокойно. То есть, отец Иосиф, священник при замке, я хочу взять его к себе. Он мой старый учитель, к тому же мы с ним так условлились, когда я покидал Цольерн. Хочу тоже взять старую госпожу Филдгеймер, что живёт у подошвы горы. Боже мой, теперь она очень стара, а некогда она спасла мне жизнь, когда я в первый раз выехал верхом с моим покойным отцом. «Ведь у меня на Оленьей горе достаточно комнаты, и пусть она умрет там!» Сказав это, он пошел через двор за отцом-священником. Молодой Вольф от злости закусил губы, графиня от досады пожелтела, а маленький Плут грунк расхохотался. «Сколько вы мне даете за коня, которого я получил от него в подарок!» — сказал он. «Брат Вольф, а давай мне за него панцирь, который он тебе дал!» Он хочет взять к себе священника и старую ведьму. Это прекрасная парочка. Теперь до обеда он может учиться у священника греческому языку, а после обеда брать уроки по колдовству у госпожи Эльгеймер. Вот так что усотворил глупец Куна. Он какой-то пошляк, возразила графиня. "И тебе нечего смеяться над этим маленьким плутом. Это позор для всей семьи". «Ведь придется стыдиться перед всей окрестностью, когда скажут, что граф фон Цоллер увез в великолепных носилках и притом на мулах старую ведьму Фельдгеймер и оставляет ее жить у себя». «Это у него от матери, которая постоянно возилась с больными и со всяким сбродом. Эх, его отец перевернулся бы в гробу, если бы он знал это». «Да», — прибавил маленький Плут. Отец и в могиле сказал бы, «Знаю уж, вздор!» «В самом деле, вот он идет со стариком и не стыдится сам вести его под руку!» С ужасом воскликнула графиня. «Пойдемте, я не хочу больше встречаться с ним!» Они удалились. Акуна проводил своего старого учителя до моста и сам помог ему сесть на носилки. У подошвы горы он остановился перед хижиной госпожи Фельдгеймер и застал ее уже готовой садиться на носилки с узлом, наполненным склянками, горшочками, питьем и другими принадлежностями, и с ее буковой палочкой. Впрочем, было не так, как предвидела в своих злых мыслях графиня фон Соллерн. Во всей окрестности нисколько не удивлялись рыцарю Куна. находили прекрасным и похвальным, что он захотел скрасить последние дни старой госпожи Фельдгеймер, а за то, что он взял в свой замок старого отца Иосифа, его стали считать человеком благочестивым. Единственные, кто ненавидел и стыдился его это братья и графиня. Но этим они вредили только самим себе. Потому что все стали досадовать на таких неестественных братьев, и как бы в возмездие им пошла молва, что они дурно и в постоянной вражде живут с матерью, да и друг другу делают всевозможные неприятности. Граф Куна фон Цоллерн с Оленьей горы делал несколько попыток примириться с братьями, потому что ему было невыносимо, что они, часто проезжая мимо его укрепления, никогда не навещали его или, встречаясь с ним в лесу и в поле, кланялись с ним холоднее, чем с чужестранцем. Но его попытки большей частью пропадали даром, и, кроме того, братья стали еще издеваться над ним. Однажды ему пришло в голову еще одно средство, чтобы расположить их сердца, так как он знал, что они скупы и и жадный. Между тремя замками, почти посередине, лежал пруд, но так, что принадлежал к владениям Куно. В этом пруду водились самые лучшие во всей окрестности щуки и карпы, и братья, любившие ловить рыбу, немало досадовали, что отец позабыл подписать пруд на их долю. Они были слишком горды, чтобы удить там рыбу без ведома брата, и всё-таки не хотели сказать ему доброго слова, чтобы он позволил им это. Он знал, что пруд очень по сердцу его братьям, и поэтому однажды пригласил их сойти с ним там. Было прекрасное весеннее утро, когда все три брата из трёх замков почти в одну и ту же минуту сошлись у пруда. "Смотри", воскликнул маленький плут. "Как аккуратно вышло. Я выехал, когда в замке было 7 часов. И я тоже, и я", отвечали братья с Оленьей горы и из Цольерна. Ну вот тогда пруд лежит должно быть как раз посередине, продолжал плот. Прекрасная вода. Да, именно поэтому я и призвал вас сюда. Я знаю, что вы оба большие охотники до рыбной ловли, и хотя я тоже иногда охотно закидываю удочку, но в пруду рыбы достаточно для трёх замков, а на его берегах довольно место для нас троих, если бы даже мы пришли удить все сразу. Поэтому с сегодняшнего дня я хочу, чтобы эти воды были для нас общим достоянием, и чтобы каждый из вас имел на них такие же права, как я. Эй, ведь наш братица очень милостиво настроен, сказал маленький плуц с извивительной улыбкой. Он в самом деле даёт нам шесть моргинов воды и несколько сотен рыбок. Но что же мы должны дать взамен? Даром ведь бывает одна смерть. Вы получите его даром, сказал тронутый Куна. Ах, ведь я хотел бы только видеть вас иногда у этого пруда и говорить, ведь мы сыновья одного отца. Нет, возразил маленький плут. Этого уж не будет, потому что нет ничего глупее ловли рыбы в обществе. Один всегда отгоняет рыбу у другого. Давайте распределим дни. Например, понедельник и четверг твои, Куна, вторник и пятница Вольфа, среда и суббота мои. По-моему, так совершенно правильно. А по-моему, нет, воскликнул мрачный вольф. Я ничего не хочу в подарок, и не хочу также ни с кем делиться. Ты и Куна прав, предлагая нам прут, потому что, собственно, мы все трое имеем одинаковые права на него. Но давайте поэтому сыграем в кости, кому владеть им в будущем. Если я буду счастливее вас, то вы всегда можете спрашивать у меня, можно ли вам ловить рыбу. Я никогда не играю в кости, отвечал Куна, опечаленный ожесточением братьев. Ну, конечно, извитильно засмеялся маленький плут. Ведь братец очень благочестив и игру в кости считает смертным грехом. Но я предложил бы вам кое-что другое. Чего не постыдится самый благочестивый отчельник? Давайте принесём лески и крючки. Кто в это утро, до тех пор, пока колокол в соллерне не пробьёт 12 часов, наудит рыбы больше всех, То ты получит пруд в собственность. Я был бы совершенным дураком, сказал Куна, если бы стал состязаться из-за того, что принадлежит мне по праву как наследство. Но чтобы вы видели, что я не шутил с делижом, я принесу свои рыболовные принадлежности. Они поехали домой, каждый в свой замок. Близнецы поспешно разослали своих слуг и заставляли поднимать все старые камни, чтобы найти червей на приманку для рыбы в пруду. Акуна взял свою обыкновенную удочку и корм, приготовлению которого его научила однажды госпожа Фельдгеймер, и первым явился опять на место. Когда явились оба близнеца, он дал им выбрать самые лучшие и удобные места, а потом и сам закинул удочку. И рыбы, словно почуяли в нём своего хозяина, целые вереницы карпов и щук кишели около его крючка. Самые старые и большие оттесняли прочь маленьких, и каждое мгновение он вытаскивал по одной. Когда же он снова забрасывал удочку, уже 20-30 ртов на перерыв хватали острый крючок. Не прошло ещё и 2 часов, а уж земля около него была покрыта прекраснейшей рыбы. Тогда он бросил удочки и пошёл к своим братьям посмотреть, как у них дела. Плут поймал маленького карпа и двух жалких ельцов. А вольф, трёх чебаков и двух маленьких пескарей, оба мрачно смотрели в пруд, потому что со своих мест уже могли заметить огромное множество рыбы, наловленной куна. Когда куна подошёл к вольфу, тот почти в ярости вскочил и разорвав леску и разломав удилище в куски, побросал всё в пруд. "Я бы хотел иметь тысячу крючков вместо одного, и чтобы на каждом барахталась по одной из этих тварей", воскликнул он. Но здесь дело не чисто. Это какая-то дьявольская штука. Если ты, глупец Куна, в один час наловил рыбы больше, чем я за год. Да-да, теперь я припоминаю, вмешался маленький плут. Он научился ловить рыбу у филдгеймерши, презренной колдуни, и мы были дураками, что ловили с ним. Ведь он сам скоро будет колдуном. Вы негодные люди, возразил раздражённый Куна. В это утро я имел достаточно времени познакомиться с вашей алчностью, бесстыдством и невежеством. Теперь вступайте и никогда не возвращайтесь сюда. И поверьте мне, что для ваших душ было бы лучше, если бы вы были только наполовину так благочестивы и добры, как та женщина, которую вы броните колдуней. Нет, она не настоящая колдунья, сказал с извивительной усмешкой маленький плод. Какие женщины могут предсказывать? А фельдгеймер шестой же малопредсказательница, сколько гусыня может сделаться лебедем. Она сказала ещё отцу, что из его наследства добрую половину можно будет купить за один гульден, то есть что он совершенно разорится. А при его смерти ему принадлежало всё то, что только можно было обозреть с вершины Цоллерна. Нет, Филгеймерша, ни не что иное, как безумная старая баба. А вот ты, Куно, ты глупец. После этих слов маленький плут поспешно удалился, опасаясь тяжёлой руки брата, а за ним последовал и Вольф, предварительно выпустив все ругательства, которым он научился у своего отца. Куно пошёл домой, огорчённый до глубины души, так как теперь он ясно понял, что его братья Никогда не захотят поладить с ним. Он принял так близко к сердцу их чёрствые слова, что на другой день сильно захворал, и только утешение почтенного отца Иосифа и укрепляющее питьё госпожи Фельдгеймер спасли его от смерти. Как только братья узнали, что Куна тяжко занемог, они задали весёлый банкет и в охмелю дали друг другу обещание, состоявшее в том, что в случае смерти глупого Куна, узнавший об этом раньше, должен полить из всех пушек, и кто первый выпалит, тот может взять бочонок лучшего вина из погреба Куна. С этого времени Вольф велел своему слуге постоянно быть на карауле по близости от Оленей горы, а маленький плут даже подкупил за большую сумму денег слугу Куно с тем, чтобы тот немедленно уведомил его, когда господин будет при последнем издыхании. Но этот слуга был более предан своему кроткому и благочестивому господину, чем злому графу из замка Хитрица. Однажды вечером Он учтиливо спросил госпожу Фильдгеймер о здоровье своего господина, и когда та сказала, что оно совсем хорошо, он рассказал ей о намерении обоих братьев и о том, что смерть графа Куна они хотят ознаменовать салютом. Это сильно расдосадовало старуху. Она точше же всё рассказала графу, и так как тот не хотел верить в такое сильное жестокосердие братьев, то она предложила ему сделать испытание, распустив слух, что он умер. Тогда уж будет слышно, полята не из пушек или нет. Граф велел прийти к нему слуге, которого подкупил его брат, переспросил его ещё раз и тогда приказал ехать в замок Хитрица и возвестить о его близком конце. Но когда посланный поспешно спускался с оленьей горы, его увидел слуга графа Вольфа фон Золлерна, остановил его и спросил, куда он так торопится ехать? «Ах», — сказал слуга Куна, — «мой бедный господин не переживет этого вечера. Все уже потеряли всякую надежду». «Ну, и это случится в скором времени!» — воскликнул тот и побежал к своей лошади. Вскочив на нее, он пустился к Цоллерну с такой быстротой, что лошадь его в воротах пала, а сам он только успел крикнуть «Граф Куна умирает!» и лишился чувств. Тогда с высоты Гагин Цоллерна загремели пушки. Граф Вольф со своей матерью клековал по поводу бочонка доброго вина, наследства, пруда, ожерелья и громкого эха, которое давали его пушки. Но то, что они приняли за эхо, были пушечные выстрелы в замке Ситрица. Вольф, улыбаясь, сказал своей матери: "Значит, у маленького плута тоже был свой шпион, и мы сейчас же поделим вино и всё остальное наследство". Он тут же сел на лошадь, подозревая, что плут может приехать раньше него и, пожалуй, до его прихода заберёт некоторые драгоценности умершего. У пруда оба брата встретились, и каждый из них покраснел при виде другого, так как и тот, и другой хотели приехать на Оленью гору раньше. О куна они не сказали ни слова, продолжая свой путь вместе, хотя по-братски совещались о том, что желательно удержать в будущем. И кому должна достаться Оленя гора? В то время, как они ехали через мост во двор замка, брат их, здоровый и невредимый, смотрел на них в окно. Гнев и негодование сверкали в его глазах. Увидав его близнецы страшно перепугались, приняв его сначала за привидение и осяняя себя крестом. Но когда они разглядели, что у него есть плоть и кровь, Вольф воскликнул: "Эх, чтоб тебя! Что за вздор!" «Я думал, ты умер». «Ну, что отложено, то не потеряно», — сказал младший, язвительно глядя на брата. Тогда тот сказал громовым голосом. «С этого часа всякие узы родства между нами да будут порваны и расторгнуты. Я отлично понял ваш салют. Но заметьте себе, здесь, на дворе, у меня стоят пять пушек, и я в честь вас велел зарядить их». Постарайтесь уйти из-под выстрела, или вам придётся узнать, как стреляют на линии горя. Они не заставили его повторять это, видя его серьёзность. Дав впоры лошадям, они пустились с горы во всю прыть, а брат их выполил им вдогонку пушечным ядром, которое про свистело над их головами, так что оба разом сделали глубокие и вежливые поклоны. Но он хотел их не ранить, а только попугать. «Зачем же ты стрелял, дурак?» — раздраженно спросил маленький Плут. «Я выстрелил, потому что услышал тебя!» «Напротив, спроси хоть у матери!» — возразил Вольф. «Это ты стрелял первым и навлек на нас этот позор, барсучишка!» Младший не пропустил ни одного почетного названия по адресу брата, и когда они подъехали к пруду, то успели надавать друг другу самых отборных ругательств, которые унаследовали от старого грозы фон Цоллерна. и разлучились с ненавистью. Спустя день Куна сделал завещание, и госпожа Фельдгеймер сказала священнику: "Я готова биться об заклад, что для стрелков он не написал ничего хорошего". Но как она не была любопытна и как не приставала к своему любимцу, он не сказал, что стоит в завещании, и она так никогда этого и не узнала. потому что через год добрая женщина скончалась, и ей не помогли ее мази и питье. Она умерла не от какой-нибудь болезни, но от того, что ей было, девяносто восемь лет, возраст, который и вполне здорового человека может свести в могилу. Граф Куна велел похоронить ее не как бедную женщину, но словно бы она была его матерью, и после этого сделался еще более одинок в своем замке. особенно когда вскоре за госпожой Фельдгеймер последовал и отец Иосиф. Но ему не очень долго пришлось ощущать это одиночество. Уже на двадцать восьмом году добрый Куна умер, и злые люди уверяли, что умер он от яда, который подложил ему маленький плут. Так это было или нет, но через несколько часов после его смерти снова послышался гром пушек, и в Цоллерне, И в замке хитреца были произведены двадцать пять выстрелов. «На этот раз уж можно думать, что он умер», сказал маленький Плут, когда братья съехались на дороге. «Да», — отвечал Вольф, — «если он и на этот раз воскреснет и будет брониться у окна, как тогда, то у меня с собой ружье, которое заставит его замолчать и быть вежливым». Когда они въезжали на Оленью гору, к ним присоединился какой-то рыцарь со свитой, которого они не знали. Они решили, что это вероятно друг их брата, приехавший помочь похоронить его. Тогда они приняли опечаленный вид, преподносили перед рыцарем умершего, оплакивали его раннюю кончину, а маленький плут выжил даже несколько крокодиловых слезинок. Но рыцарь тихо и молча ехал к линии горе и не отвечал им ничего. Ну, теперь мы можем отдохнуть. Вина сюда, погребщик. Да самого лучшего, крикнул слезая вольф. Они пошли по витой лестнице наверх в зал, туда же последовал за ними молчаливый рыцарь. Когда близнецы расселись за столом, он вынул из кармана серебряную монету и бросил ее на стол с аспидной доской. Она покатилась и зазвенела, а рыцарь сказал «Вот ваше наследство, Гульден, и это вполне справедливо». Братья изумленно переглянулись и И рассмеявшись, спросили, что он хочет сказать этим. Тогда рыцарь достал пергамент с нужным количеством печатей. В нём глупый Кун описал всю неприязнь, которую проявляли к нему братья во время его жизни, а в конце ясно и определённо указал, что всё своё наследство, движимое и недвижимое, кроме ожерелья матери, по смерти его должно быть продано Вюртембергу всего за 1 гульден. На жирелие же должен быть выстроен в Баленгене приют для бедных. Братья ещё раз изумлённо переглянулись, но уже без смеха, остиснув зубы, потому что против Вюртемберга они не могли ничего сделать. Таким образом, они потеряли прекрасное имение, леса, поля, город Баленген, даже пруд, и ничего не унаследовали, кроме одного жалкого гульдена. Вольф упрямо сунул его в карман и, не говоря ни слова, надвинул свой берет на голову. Не кланяя свертенбергскому комиссару, он вскочил на своего коня и поехал в Цоллер. Но когда на другое утро мать стала мучить его укорами, что они упустили наследство и ожирели, он поехал к маленькому плуту в замок Хитрица. "Что же, проиграть нам или пропить наше наследство?" спросил он. "Лучше пропить", сказал маленький плут. "Мы ведь Оба приобрели его. Поедем в Баленген и на злых людям покажем, что мы нисколько не горюем, потеряв этот городишко. А какое красное подают в трактире Ягнёнок! Император не пьёт лучшего, прибавил Вольф. Они вместе поехали в Баленген, в трактир Ягнёнок. Спросив, сколько стоит кружка красного, они стали пить, пока не выпили на полный гульден. Тогда Вольф встал вынул из кармана серебряную монету со скачущим оленем, бросил её на стол и произнёс: "Вот вам гульден. Это как раз точно". Хозяин взял гульден, осмотрел его с той и с другой стороны и улыбаясь сказал: "Да, если бы это был не гульден с оленем. Вчера ночью из Штутгарта прибыл посланный, а сегодня утром С барабаном объявляли от имени герцога Вюртембергского, которому теперь принадлежит городок, что эти деньги обесценены, и вы дайте мне другие. Братья бледнее взглянули друг на друга. Плати, сказал один. А у тебя нет ни монеты, спросил другой. Одним словом, они остались должны в ягнёнке в Баленгене, гульден. Молча и задумчиво пустились они в путь. Когда доехали до перекрёстка, откуда направо шла дорога в Цолльерн, а налево на Оленью гору, Хитрет сказал: "Как же это так? Значит, теперь мы получили в наследство меньше, чем ничего. Так да к тому же и вино было скверное". "Да", согласился брат. То, что сказала Эльльгеймерша, исполнилось. "Мы ещё увидим, что из вашего наследства будет стоить Гульден". Теперь мы не можем купить на него и кружки вина. Знаешь, отвечал маленький плут. Вздор, сказал Цоллер и поехал в замок, недовольный ни собой, ни светом. Таково предание о Гульдене, закончил механик. И оно истинно. Хозяин Харчем не в Дюрвангении, что недалеко от трёх замков, рассказывал это моему хорошему другу который часто он проводник проходил через швабские Альпы и постоянно останавливался в Дюрвангене. Посетители Харчевни похвалили механика. Чего только не услышишь на белом свете, воскликнул звощик. Право, теперь меня даже радует, что мы не теряем времени за игрой в карты. Это действительно лучше. Я хорошо запомнил эту историю. Утром буду рассказывать её своим товарищам и не упущу ни единого слова. В то время как вы рассказывали, мне тоже кое-что пришло в голову, сказал студент. Расскажите, расскажите, стали упрашивать его механик и Феликс. Хорошо, сказал тот. Ведь всё равно, теперь ли моя очередь, или она будет позднее, разумеется, я буду рассказывать то, что слышал, и то, о чём я хочу рассказать. Однажды произошло на самом деле. Он сел поудобнее и только приготовился начать рассказ, как хозяйка положила прялку в сторону и подошла к гостям. Теперь, господа, время идти спать, сказала она. Уже пробило 9 часов, а завтра опять будет день. Ну так и иди себе спать, сказал студент. Поставь нам сюда ещё бутылку вина, а затем мы не станем тебя больше задерживать. Никак нельзя, возразила она угрюмо. До тех пор, пока гости ещё сидят в комнате, хозяйка и прислуга не должны уходить. Коротко и ясно, господа, пожалуйста, идите в свои комнаты. Позжа 9 часов я в своём доме не позволю бражничать. Что вам пришло в голову с удивлением сказал механик? Что вам мешает сидим ли мы здесь или нет, если вы давно уже спите? Мы честные люди, вас ничего не утащим и не расплатившись не уйдём. Ни в одной ещё харчевне я не позволял так обращаться со мной. Женщина гневно вскинула на него глазами. Не думаете ли вы, что из-за всякого сброда из мастерอฟщины, из-за всякого бродяги, который даёт мне заработать 12 крейцеров? Я буду изменять свой домашний распорядок. Говорю вам теперь в последний раз, что я не потерплю беспорядка». Механик хотел еще что-то возразить, но студент выразительно посмотрел на него, а остальным сделал знак глазами. «Хорошо», — сказал он, — «если уж хозяйка не хочет оставить нас здесь, тогда проведите нас в наши комнаты. Однако нам нужно достаточно света, чтобы найти дорогу». «Этим я не могу вам служить», — возразила она угрюмо. «Остальные найдут дорогу и в потемках». «А с вас довольны и этого ночника. Больше у меня в доме нет огня». Молодой человек молча взял огонь и встал. Остальные последовали за ним. Ремесленники взяли свои узлы, чтобы положить их в комнате около себя. Они шли за студентом, который освещал лестницу. Когда они пришли наверх, студент попросил их идти потише, затем отворил дверь и дал им знак войти в комнату. «Теперь уже нет сомнения», — сказал он, — «что она намерена предать нас». Заметили ли вы, как настойчиво она старалась уложить нас спать, как устраняла все средства, чтобы не дать нам бодрствовать и быть вместе. Весьма вероятно, она думает, что теперь мы ляжем и тогда поведёт игру гораздо легче. Но как вы думаете, можем ли мы ещё уйти? спросил Феликс. В лесу всё-таки скорее можно рассчитывать на спасение, чем здесь в комнате. Окна и здесь с решётками, воскликнул студент, в то же время напрасно стараясь вытащить из решётки железный прут. Остаётся только один выход, если мы захотим бежать через дверь. Но я не думаю, что они нас выпустят. Надо сделать попытку, сказал извозчик. Попробую, как я дойти до двора. Если это возможно, я вернусь назад за вами. Остальные одобрили это предложение, и извозчик, сняв сапоги на цыпочках, пошёл по лестнице, в то время как наверху его товарищи внимательно прислушивались. Он уже прошёл половину лестницы вполне благополучно и никем не замеченный. Но когда тут он прислонился к столбу, вдруг впереди него выскочила огромная собака. Она упёрлась лапами в его плечи, показывая как раз против его лица два ряда длинных острых зубов. Он не смел двинуться ни вперёд, ни назад, потому что при малейшем движении ужасный пёс схватил бы его за горло. На лай и рычание собаки вскоре показались слуга и женщина со свечами. "Куда? Что вам надо?" крикнула женщина. "Мне надо кое-что принести из телеги", отвечал извозчик, дрожа всем телом, потому что когда открылась дверь, он заметил много тёмных и подозрительных личностей с ружьями в руках. Не могли вы раньше это всё покончить, ворчливо произнесла хозяйка. Фазан назад. Запри якоб дворовую калитку и посвяти у повозке этому человеку. Пёс со страшной мордой снял свои лапы с плеч извозчика и снова улёгся поперёк лестницы. А слуга запер дворовую калитку и посвятил извозчику. О бегстве нечего было и думать. Когда извозчик соображал, что же собственно нужно ему принести из телеги, то вспомнил о фунте восковых свечей, которые должен был привезти в ближайший город. Начнет едва ли прогорит и четверть часа, сказал он себе. А огонь всё-таки нам будет нужен. И он взял из повозки две восковых свечи, спрятав их в рукав, а для вида понёс свой кафтан, которым, как он объяснил слуге, хотел укрыться в эту ночь. Благополучно вернувшись в комнату, он рассказал про огромную собаку, которая караулит лестницу, о людях, которых он видел мельком, обо всех приготовлениях, которые делаются, чтобы захватить их, и заключил тем, что, вздыхая, произнёс: "Эту ночь нам не пережить". "Этого я не думаю", возразил студент. Я не считаю этих людей настолько глупыми, чтобы они из-за ничтожной выгоды, которую могут извлечь из нас, лишили бы нас четверых жизни. Обороняться же нам незачем. Я со своей стороны потеряю больше всех. Моя лошадь уже в их руках, а она 4 недели тому назад стоила мне 50 дукатов. Кошелёк же и платье я отдам охотно, потому что ведь в конце концов жизнь для меня дороже всего этого. «Вам хорошо говорить», — возразил извозчик. «Те вещи, какие вы можете потерять, вы легко приобретете снова. А ведь я послан из-за Шаффенбурга, и у меня в телеге много всякого добра, а в стойлах пара отличных лошадей. Это мое единственное богатство». «Я не считаю возможным думать, что они причинят вам зло», — заметил механик. «А грабив посланного, можно вызвать в стране очень много крика и слез. А я думаю так же, как только что сказал господин студент». Я скорее отдам решительно всё, что имею, и дам клятву ничего не говорить об этом и никогда не жаловаться, чем из-за своего ничтожного имущества буду сопротивляться людям, у которых есть ружья и пистолеты. Во время этого разговора извозчик вытащил свои восковые свечи, прилепил их к столу и зажёг. Как будем ждать во имя Божие, что случится с нами, сказал он. Сядим опять вместе и разгоним сон разговорами. Идёт, отвечал студент. И так как очередь осталась за мной, то я расскажу вам что-нибудь. Если вы когда-нибудь попадёте в Швабию, то не забудьте заглянуть в Шварцвальд, что в переводе означает Чёрный лес. Населяющие эту местность шварцвальцы сильно отличаются от жителей остальной Германии. Они высоки, широкоплечи У них крепкие руки и ноги. Всё это даёт им аромат высоких елей, которые они вдыхают с детства. Дышат они свободнее, нежели жители окрестных долин, и видят зорче, и характер у них твёрже, хотя и суров. Красивее всех одеваются жители Баденского Шварцвальда. Чёрные куртки с падающими узкими складками, шаровары и остроконечные шляпы, обрамлённые широкими полями, придают их внешности нечто чужеземное и вместе с тем серьёзное и даже почтенное. Все они, как правило, занимаются изготовлением стекла и часов. Поодаль от них живут шварцвальцы с другими обычаями и привычками. Эти шварцвальцы торгуют лесом. Они валят и обрубают деревья и сплавляют их далеко-далеко в Голландию. Там, возле моря, хорошо знают этих шварцвальцев с их длинными плотами. По пути они останавливаются возле городов и, важно, поджидают покупателей на свои бревна. Но самые длинные стволы сбывают они голландцам за тяжелое золото. Голландцы строят из них корабли. Сплавщики носят куртки из темного полотна, зеленая в ладонь шириной помощи через грудь и штаны из черной кожи. Из кармана штанов всегда выглядывает латунная линейка отличительный знак сплавщика. Но более всего гордятся они своими огромными сапогами. Таких высоких сапог нет ни в одном уголке земли. Сапоги эти натягиваются выше колен, и сплавщики могут бродить в них по глубокой воде. Таковы обитатели Шварцвальда. Ещё недавно все они верили в лесных духов, и духи эти тоже одевались по-разному. Уверяли, например, что маленький стеклянный человечек, добрый лесной гном ростом в 3 человеческих ступни, не показывается иначе, как в островерхой шляпе с широкими полями, кафтане в шароварах и красных чулках. Зато голландiec Михель, широкоплечий великан, ходит в одежде сплавщика. Говорят, что на его сапоги ушла не одна бычья шкура. Они такие огромные, что обыкновенный человек влезет в них с головой, утверждают Шварцвальцы. С этим голландцем Михаэлем и со стеклянным человечком связана одна очень странная история. О ней я и хочу вам рассказать. Жилавшая в Шварцвальде вдова, фрау Барбара Мунк Мож же её был угольщиком, и когда он номер вдова стала приучать к этому ремеслу своего шестнадцатилетнего сына. Как у всякого угольщика у Петера хватало времени на размышление. И когда он сидел один у потрескивавшего костра, лесная тишина и огромные деревья настраивали его на грустные мысли. Он словно видел отца сидящим возле дымного костра, где выжигались угли, видел отца чёрным, покрытым сажей, вызывающим у людей отвращение. В сердце к нему закрадывалась непонятная тоска, что-то удручало его, злило, он сам не мог понять что. Наконец Пётр понял, звание угольщика вот что его так угнетало. Чёрный нелюдимый угольщик, нищенская жизнь, шептал он себе под нос. Как уважают все стеклоделов, часовщиков, даже музыкантов в воскресный вечер. Сплавщики леса тоже вызывали у Петра зависть. Увешанные серебряными пабрикушками, в богатых одеждах, сидели они в трактире, протянув ноги и наблюдали за танцующими. Они курили тонкие кёльнские трубки и роняли сквозь зубы заковыристые голландские словечки. Когда Петр на них смотрел, они казались ему самыми счастливыми людьми на земле. Особенно поражали его трое. Петр не знал, кому из них больше завидовать. Один из них был толстяк с красным лицом. Он считался первым богачом в округе и был очень везучим. Звали его Толстый Езехир. Два раза в год сплавлял он свой лес в Амстердам и каждый раз продавал его дороже всех. Второй был самым длинным и худым человеком во всём Шварцвальде. Его прозвали Долговязый Шаркун. В тесном трактире Долговязый занимал больше места, нежели четверо каких-нибудь толстяков. потому что он всегда клал локти на стол или залезал с ногами на лавку. И никто ему никогда не перечил, потому что он тоже был баснословно богат. Третий был красивый молодой человек. Он лучше всех танцевал, и поэтому его прозвали «королем танцев». «Если бы я был таким богатым, как толстый езехель, или смелым и длинным, как долговязый шаркун, или таким известным, как король танцев, — думал Петер, — И где они только деньги берут? Когда жив был отец Петера, к ним в гости часто приходили бедняки. Они подолгу беседовали с отцом о том, кто и как разбогател. В разговорах то и дело упоминался стеклянный человечек, живущий в лесу. Петр даже знал начало заклинания, на которое этот гном откликается. Начиналось оно так: Добрый гном в лесу еловом клад хранящий под корнями Отзовись хотя бы словом. Дальше, как Петр не напрягал свою память, он ничего не мог вспомнить. Один раз Петр навёл на разговор об этом свою мать, но и она помнила только то, что знал сам Петр. Ещё она сказала, что стеклянный гном показывается только тем, кто родился в воскресенье в полдень. Петру гном, наверное, показался бы, потому что он родился в воскресенье ровно в 12 часов дня. Бедный Петр Когда он об этом узнал, он страшно обрадовался и возгордился. Знать начало заклинания, да еще быть рожденным в воскресенье, разве этого недостаточно, чтобы увидеть стеклянного человечка? И вот однажды, продав свои угли, надел он отцовскую куртку, новые красные чулки и воскресную шляпу, взял свою длинную палку и простился с матерью. «Мне нужно в город», — солгал он. «На самом деле он отправился не в город», а к большому еловому холму. Холм этот – самое высокое место в Шварцфальде. В те времена далеко вокруг не было ни одной деревни, ни одной хижины. Петеру было жутко в этом лесу. Здесь не слышно было человеческих шагов, даже птицы избегали этого места. Угольщик Петер достиг вершины елового холма и стоял теперь под высокой, необъятной елью. За такую ель голландские корабельщики отвалили бы у себя дома не одну сотню гульденов. Где-то здесь, наверное, и живёт хозяин лесных кладов, подумал Петр. Он снял шляпу, отвесил перед елью глубокий поклон, откашлялся и произнёс дрожащим голосом: "Приятного вечера, господин гном!" Ответа не последовало. Вокруг была гробовая тишина. "Надо прочесть заклинание", подумал Петр и забормотал: "Добрый гном в лесу еловом, клад, хранящий под корнями. Отзовись хотя бы словом. Тут Питер со страхом заметил мелькнувшую за стволом маленькую стеклянную фигурку. Ему показалось, что он узнал волшебного гнома, узнал чёрный кафтанчик, красные чулочки, шляпу, всё точь в точь, как люди говорили. Даже бледное умное личико гнома померщилось ему в темноте. Но, ах, как скоро оно появилось, это странное стеклянное существо, так же скоро и исчезло. Господин гном, крикнул помешка в Петер. Будьте любезны, покажитесь. Господин стеклянный гном, если вы думаете, что я вас не видел, то вы глубоко ошибаетесь. Я видел, как вы выглядывали из-за дерева. Но Петер опять не дождался ответа. Ему, правда, послышался хриплый смешок, но потом всё стихло. Погоди, малютка, крикнул Петер, позабыв страх. Попонёшься ты мне. И ловко прыгнул в чащу за деревом. Но Не было там никакого гнома, только белочка прошмыгнула вверх по стволу ели. Пётр покачал головой. Гном почти у него в руках. Надо вспомнить конец заклинания и гном появится. Но сейчас Пётр напрасно смотрел во все стороны. Ничего особенного он не заметил. Белочка опять выглянула из-под нижних ветвей ели, то ли подбадривая Петра, то ли подсмеиваясь над ним. Это была очень странная белка. то Петру казалось, что у неё человеческая голова в шляпе с широкими полями, то он видел, что это совсем другая белка, зато в красных чулочках и чёрных туфлях. Короче, это было забавное существо. Быстрыми шагами Петр пошёл прочь. Темнота под елями всё сгущалась и сгущалась, и деревья выстраивались всё теснее, и ему стало так страшно, что он пустился бежать. Только услышав вдалеке собачий лай и заметив огонёк хижины между деревьев, он опять немного успокоился. Когда же он подошёл ближе и увидел людей, сидевших внутри, Пётр понял, что побежал со страха совсем не в ту сторону. Он попал в другую часть Шварцвальда, к сплавщикам. Люди, которые жили в этой хижине, были дровосеками. В хижине сидели старик, его сын и взрослые внуки. Ветер попросил у них ночлега, и они хорошо его приняли, даже не спросив, как его зовут. Угостили яблочным вином, а когда стемнело, зажарили на ужин глухаря лучшее шварцвальдское блюдо. Когда ужин закончился, хозяйка и её дочери уселись со своими прялками вокруг большой лампы, огонь в ней поддерживали мальчики. Старик, сын и гость курили, поглядывая на женщин, а мальчики резали из дерева ложки и вилки. снаружи выла буря, свистел ветер, там и тут слышались порой громкие удары, казалось, что ломались и падали с треском огромные деревья. Бесстрашные мальчики хотели бежать в лес, взглянуть на это зрелище, но старик удержал их строгим взглядом и окриком. "Никому не советую высовывать носа", добавил он. "Кто сейчас выйдет из дому, назад не вернётся. Сегодня голландец Михель вырубает себе в лесу весло" Мальчики с любопытством уставились на деда. Они, конечно, не раз уже слышали рассказы о Михиле, но сейчас опять попросили деда рассказать какую-нибудь историю. Петя тоже спросил: "Кто же он есть этот самый Михиль?" "Он хозяин здешнего леса", начал старик. "И если вы в ваши годы этого не знаете, то я заключаю, что вы не из здешних мест. Я расскажу вам о Михиле всё, что знаю. Вернее, Так, как о том повествует предание. Старик раскурил свою трубку и задумался. 100 лет тому назад или больше, начал он. Жил в этих местах один богатый сплавщик, у которого было много работников. Он вёл свою торговлю по далёким путям, вниз по всему Рейну, и дело его шло хорошо. Один раз постучался в его дверь человек, каких он раньше не видывал. Парень был одет как все сплавщики, но был на несколько голов выше. Трудно было поверить, что существуют подобные великаны. Он пришёл наниматься на работу. Хозяин, видя, что это человек сильный, годный поднимать тяжести, сговорился с ним о цене, и они ударили по рукам. И действительно, таких работяг, как этот Михель, а это был он, у хозяина ещё никогда не было. На валке деревьев он работал за четверых, а когда шестеро работников поднимали брёвно с одного конца, он один поднимал с другого. Работов, однако, с полгода Михель опять пришёл к хозяину. Я уже достаточно порубил здесь деревьев, сказал он. Хочу теперь посмотреть, куда мои стволы уплывают. Пустите ко меня на плоты. Пусть будет по-твоему, ответил хозяин. Сказано сделано. Плот, на котором Михель должен был отбывать по реке, состоял из восьми звеньев и связан был из самых больших брёвен. И что ж вы думаете, Накануне вечером Михель притащил к воде ещё 8 стволов, таких длинных и толстых, каких никто никогда не видывал. Каждое дерево он нёс как пушинку. Все просто ахнули. Никто до сих пор не знает, где он их срубил. У хозяина сердце радовалось, когда он на это смотрел, ибо он тотчас посчитал в уме, сколько эти брёвна будут стоить. Михель же сказал: "На этих брёвнах поплыву я, потому что ваши прудики меня не выдержат". Хозяин хотел было подарить ему пару новых сапог, но Михель отшвырнул их в сторону и вытащил свои, такие огромные, каких ещё никто не видывал. Мой дедушка говорил, что они весили по 100 фунтов в каждой. Плот отчалил. Если раньше удивлялись дровосеки, то теперь пришла очередь изумляться платогонам. Все думали, что тяжёлый плот Михеля будет ползти еле-еле. Но как только вышли в большую реку, плот Михаля полетел как стрела. Так плотогоны быстро доплыли до города Кёльна на Рейне, где они обычно продавали свои плоты. И тут Михель сказал: "Хорошие же вы купцы. Вы думаете, что кёльцам самим нужен весь ваш лес? Как бы не так, они покупают у вас по дешёвке, чтобы продать в 3 дороже в Голландию. Нам надо быть похитрее. Сбудем здесь всю мелочь, а на больших брёвнах поплывём дальше". В Голландии мы продадим их нам много дороже, и лишние деньги положим в карман, так говорил коварный Михель, и всем эти слова понравились: одним потому, что они хотели попасть в Голландию, а другим из-за денег. И поплыли они дальше вниз по Рейну, и Михель правил плотом и быстро привёл их в Роттердам, главный город Голландии. Здесь им предложили забрёвна в четверо больше, чем обычно, а особенно много денег отвалили за огромные деревья Михеля. Когда шварцвальцы увидели столько золота, они от радости совсем растерялись. Делил добычу Михель, одну часть он отложил для хозяина, а три четверти поделил поровну среди всех сплавщиков. Так продолжалось несколько лет. Когда все эти хитрости раскрылись, Михель куда-то исчез. Никто не мог его разыскать, хотя все знали, что он жив и здоров. Вот уже 100 с лишним лет справляет он в лесу свою чёрную работу. Многие с его помощью страшно разбогатели, но больше я вам ничего не скажу. А в такие вот ненастные ночи, как это, бродит он по лесу и выбирает себе самые лучшие деревья. Толстенную ель он перешибает топором как тростеньку. Мой отец это сам видел. В полночь стаскивает он деревья к реке, строит из них плот и плывёт со своими людьми в Голландию. Вот это и есть сказание о голландце Михеле. Всё это сущая правда. Правда и то, что всё зло в Шварцвальде идёт от него. О, вздохнул старик. Этот Михель может сделать вас богатым. Но я не хотел бы иметь с ним ничего общего. Ни за какие деньги не захотел бы я оказаться в школе Толстого или Езехиля или договязыва Ширкуна. Говорят, что король танцев тоже продался Михелю. Старик замолчал. Буря тем временем улеглась, и девушки робко вышли. Хозяин бросил Петру на печь мешок сухих листьев вместо подушки и пожелал ему спокойной ночи. Никогда не видал Петр таких тяжёлых снов, как в эту ночь. То ему снилось, что мрачный великан с грохотом расдворяет окно и протягивает Петру мешок золотых монет. То ему снился маленький стеклянный гном в верхом на зелёной бутылке. Опять слышался Петру хриплый смешок, раздававшийся в лесу под деревом. То он слышал, как кто-то нашептывает ему в левое ухо «Золото! Золото! В Голландии много золота!» То звенела в правом ухе песенка о стеклянном гноме, и нежный голос шептал «Глупый угольщик Петер, глупый Петер, не можешь найти рифму, к слову, корнями! Ты же родился в воскресенье ровно в двенадцать! Ищи рифму, глупый Петер, ищи рифму!» Утром, когда Пётр проснулся с первым лучом солнца, сон показался ему знаменательным. Пётр присел к столу и задумался. Ночные голоса всё ещё звучали у него в ушах. "И щериф му глупый, Петя, щериф му", повторял он про себя и тёр пальцами лоб, но рифма не приходила. Так он сидел и думал, мрачно глядя перед собой. Вдруг он увидел в окне трёх парней. Они шли мимо хижины, направляясь в лес, и один из них напевал: «Там на холме, где ели, переплелись корнями, А на мне вслед смотрела печальными глазами». Песня молнии ударила Петеру в уши. Он резко вскочил и бросился наружу, потому что плохо расслышал последнее слово. Догнав парней, он грубо схватил одного из них за руку. «Стой, друг, какая у вас там рифма на слово «корнями»? Повтори, что ты пел». «А тебе-то что за дело?» — ответил Шварцвальдец. Боюсь, что мне нравится. Усти руку, а не то. Нет, ты должен повторить мне последнее слово. Вне себя крикнул Петр, схватив парня ещё крепче. Двое других кинулись на Петра с кулаками. Они так намяли ему бока, что он упал. Но «Ну, получил своё, рассмеялись юноши. Не попадайся нам больше на этой дороге. Ой, постараюсь, вздохнул Петр. Но «Ну, раз уж вы поколотили меня, скажите, будьте добры, что пил этот парень? Юноши опять засмеялись, подтрунивая над Петром, а тот, который пел песню, повторил её, и они пошли дальше, смеясь и напевая. Ага! Так, значит, глазами, прошептал побитый бедняк с трудом поднимаясь на ноги, корнями, глазами. Теперь-то я с тобой поговорю, маленький гном. Петр вернулся в хижину, разыскал свою шляпу и палку, простился с хозяевами и пустился в обратный путь к Еловому холму. Медленно и задумчиво шел он своей дорогой, бормоча заклинания и стараясь вспомнить последнюю строчку. «Добрый гном в лесу еловом клад, хранящий под корнями! Отзовись хотя бы словом!» Тут Петер запинался. «Тара-та-та-та -та -та -та, глазами!» — шептал он. «Ну что там было вместо тара-та-та-та? -та -та"? Рифму я нашел, теперь осталось вспомнить всю строчку!» И Петер начинал сначала. Лес вокруг становился все гуще и гуще, Пётр опять подходил к заколдованному месту. И вдруг он подпрыгнул от радости. Вспомнил. Он вспомнил всё заклинание до конца. Как раз в этот момент перед Петром вырос громадный человек в одежде сплавщика. В руках у него была дубина величиной с корабельную мачту. Пётр Мунг съёжился. Голландец Мехель прошептал он, глядя на великана безмолвно шагавшего рядом. Петр в страхе покосился на огромную фигуру, но великан молчал. На Михиле были высокие сапоги поверх кожаных штанов и полотняная курска. Всё это было знакомо Петру по рассказам старика. "Эй, чермунк, что ты делаешь тут, на холме?" спросил наконец великан глухим, грозным голосом. "Доброе утро, земляк", ответил Петр, стараясь казаться спокойным, хотя сам весь дрожал. «Иду домой через этот вот лес!» «Петер Мунк!» — повысил голос великан, взглянув на Петера колючим взглядом. «Твоя дорога проходит совсем не здесь!» «Ну, не совсем здесь!» — ответил рабея Петер. «Но сегодня жарко, вот я и подумал, что в этой роще идти будет прохладней!» «Не ври, угольщик!» — прорычал голландец Михель грохочущим басом. Ты думаешь, я не видел, как ты глянчил милостыню у гнома? Глупо это было с твоей стороны, добавил он мягко. Хорошо, что ты забыл о скряге. Он, скряга, этот малютка гном, и много тебе не даст. А если что и получишь, сам не обрадуешься. Такой красивый парень, как ты, мог бы заняться чем-нибудь поинтересней, нежели возиться с углями. Другие, вон, сряд деньгами, а у тебя, небось, и гроша нет. Нищенская жизнь. «Это так», — вздохнул Петер. «Ваша правда. Жизнь у меня нищенская». «Ну, а мне ничего не стоит человеку помочь. Я уже многих вызволял из беды. Не ты первый, не ты последний. Скажи, сколько тебе надо на первый случай? Говори, не стесняйся». И с этими словами Михель тряхнул свой огромный карман. Монеты зазвенели, как во сне, который снился Петру ночью. Сердце у Петра замерло, ему стало и жарко, и холодно. Вряд ли Михель предлагал ему деньги просто так из сострадания. Петру вспомнились таинственные намёки старика. "Благодарю вас, господин. Я уже кое-что слышал о вас. Мне ничего не надо", крикнул Петр и кинулся со всех ног в чащу. Но лесной дух не отставал, Огромными шагами преследовал он Петера, угрожающе бормоча: "Ещё пожалеешь, Петяж. Ещё придёшь ко мне. По глазам твоим вижу". Но Петер помчался ещё быстрее. Впереди он увидел небольшой овраг. Это была граница владения Михеля. Отчаянным прыжком преодолел Петер овраг и поврёл дальше, дрожащий и обессиленный. Тропа становилась каменистой. Все более диким казался лес. И вскоре Петер подошел к высокой сказочной еле. Как и вчера, отвесил он перед елею глубокий поклон невидимому гному и начал. «Добрый гном в лесу и ловом, клад, хранящий под корнями, отзовись хотя бы словом, появись перед глазами!» «Не совсем точно, Петер», — раздался рядом тонкий и нежный голосок. Ну, бог с тобой. Нравишься ты мне угольщик? Питер оглянулся, под ёлкой увидел он маленького старичка в чёрном кафтанчике и широкополой шляпе в красных чулках и туфлях. У гнома было тонкое доброе личико и борода, нежная, как паутина. И он курил. Странно было видеть, как он пыхтит глубокой стеклянной трубочкой. Питер приблизился и с удивлением увидел, что и платье, и туфли, и шляпа тоже были из разноцветного стекла, но стекло было гибким, словно ещё горячим. Оно колыхалось при каждом движении маленького гнома. Ты встретил этого грубияна, э -э, голландца Михеля? Э -э. спросил, кашляя, старичок. Да, господин гном, низко поклонился Петр. Это было страшно. Я, собственно, пришёл к вам за советом. Мне очень плохо живётся. Чего я в жизни добьюсь, оставаясь угольщиком? Я молод, Из меня могло бы получиться что-нибудь лучше. Я часто смотрю на других. За короткое время они многого добились. Взять хотя бы толстого Езихиля или короля танцев. "Питер!" прервал его старый гном. "Не говори мне о них. Лишь сейчас они кажутся счастливыми. Их ждёт несчастье, большое несчастье. Не забывай своё ремесло." Не хочется мне думать, что тебя привела ко мне любовь к бизделью. Петр покраснел. "Нет", сказал он. "Биздельником я не буду. Я знаю, что это к хорошему не приведёт. Но я думаю, вы не обидитесь на меня за то, что другие занятия нравятся мне больше, нежели моё. Ведь угольщик не Бог весть, что такое. Хорошо быть стеклоделом или сплавщиком, их все уважают. Всё это гордыня, Петер". Воскликнул маленький хозяин леса И чванство Странные вы существа, люди Редко кто бывает доволен своей работой Был бы ты стекольщиком Захотел бы быть сплавщиком А был бы сплавщиком Захотел бы стать лесничим Или еще кем-нибудь Ну, так и быть Добавил он ласково Если ты обещаешь Что будешь прилежно работать Я подыщу тебе что-нибудь получше Петер радостно улыбнулся Я помогу всем, родившимся в воскресенье, продолжал старичок. Если они меня, конечно, разыщут, я могу исполнить три твоих желания, Петр. Первые два любые, а третье, если оно кажется глупым, я могу от него отказаться. Так что пожелай себе чего-нибудь, но, Петр, что-нибудь хорошее, полезное. «Ура!» — крикнул Петер. «Вы действительно добрый гном! Моя самая, самая, самая заветная мечта!» Петер на секунду остановился, радостно улыбаясь, потом выпалил одним духом. «Иметь всегда столько денег, сколько лежат в кармане толстого изихиля, и танцевать не хуже короля танцев!» «Глупец!» — рассердился гном. «Что у тебя за жалкие желания? Какая польза тебе и твоей матери от танцев?» «Что толку в деньгах, если ты их проиграешь в трактире? Пожелай еще что-нибудь, ну, смотри, что-нибудь разумное!» Петер задумчиво почесал за ухом. «Ну, тогда я хочу иметь стекольный завод, самый лучший в Шварцвальде, со всем, что к нему полагается!» «И все?» — озабоченно спросил маленький гном. «Подумай, Петер!» «Ну, добавьте еще пару лошадок и колясочку». Ой, глупый, глупый угольщик Петя! крикнул гном и в сердцах ударил по стволости клянной трубочкой. Ну, ладно, не печалься. Может быть, всё и обойдётся. Второе твоё желание не такое уж глупое. Хороший завод хозяин накормит. Но, господин гном, возразил Петя. У меня же ещё осталось третье желание. Нет, Петя, на сегодня хватит. И ты ещё не раз попадёшь в трудное положение и рад будешь иметь в запасе ещё одно желание. «А теперь иди домой!» Гном вытащил из кармана туго набитый мешочек. «Вот здесь две тысячи гульдинов, и этого тебе хватит. Но не вздумай прийти за деньгами еще раз. Теперь слушай. Три дня тому назад умер старый Вингфридс. Ему принадлежал большой стекольный завод в Нижнем лесу. Сходи туда, поторгуйся и купи этот завод. Хозяйничай благоразумно, будь прилежен». Я иногда буду навещать тебя и помогать тебе словом и делом. Пожав Петру руку, стеклянный гном дал ему ещё несколько советов на прощание. Разговаривая, гном всё сильнее и сильнее попыхивал трубочкой, обволакиваясь облаком дыма. Сине-белый дым пахнул нежным голландским табаком. Когда облака дыма рассеялись, рядом с Петром никого не было. Вернувшись из леса, Петер Мунк быстро сторговался с наследниками Вингфрица. Он оставил на заводе старых рабочих и велел плавить стекло день и ночь. Вначале ему там всё очень понравилось. Не спеша, отправлялся он на завод несколько раз в день, обходил с достоинством все цеха, руки в карманах, во всё совал свой нос, обо всём расспрашивал. В ответ на это рабочие частенько посмеивались. Больше всего Петер любил смотреть, как выдувают стекло. Иногда он и сам принимался за дело и выдувал из стекла самые замысловатые фигуры. Но скоро ему всё это надоело, и он стал приходить на завод один раз в день, потом один раз в 2 дня, наконец раз в неделю. Рабочие теперь делали что хотели, и всё пошло через пень-колоду. А Петр зачистил в трактир. Отправился он туда в первое же воскресенье после свидания с гномом. Король танцев уже вовсю скакал там по половицам, а толстый езихель сидел за столом для игры в кости. Петер быстро сунул руку в карман. Он хотел проверить, сдержал ли гном свое слово. И действительно, карман Петера был набит серебром и золотом. А ноги дергались и зудели, им хотелось пуститься в пляс. Когда окончился первый танец и начался второй, Петер встал со своей девушкой в первом ряду танцующих рядом с королем танцев. И когда тот подпрыгивал на три вершка, Петя разлетал на четыре. А когда тот выделывал ногами какое-нибудь удивительное и грациозное па, Петя выкидывал ногами такие фокусы, что зрители просто из себя выходили от восторга. Когда же в трактире разнёсся слух, что Петя купил завод, и все увидели, как он швыряет музыкантам деньги, удивления не было конца. Одни решили, что он нашёл в лесу клад, другие, что он получил наследство, так или иначе, но все прониклись к нему уважением. И всё из-за денег. И хотя он проиграл в тот вечер целых 20 гульденов, в кармане у него всё так же звенели и побрякивали монеты, словно их там вовсе не убавилось. Когда Петр увидел, как его теперь все уважают, он просто одурел от радости. Король танцев был теперь посрамлён новым танцором. Королём танцев называли Петера. Он затмил самых богатых игроков. Никто не отваживался столько проигрывать. Но чем больше Петер терял, тем больше и выигрывал. Его желания исполнялись в точности. Он хотел иметь в кармане столько денег, сколько есть у толстого Езехиля, а именно Езехилю он всё и проигрывал. Скорее Петер оставил позади всех игроков и гуляк Шварцвальда. Его уже называли не король танцев, а Петер-игрок. Он играл даже в будни. Завод свой он совсем забросил, и дела там шли всё хуже и хуже. Он велел делать как можно больше стекла, а теперь не знал, куда его сбыть. Один раз он шёл домой из трактира. Ему было тоскливо и страшно. Он думал о неприятностях на заводе, о своём богатстве, которое шло на убыль. Вдруг он услышал сзади чьи-то шаги и увидел стеклянного гнома. С горячностью накинулся Петр на старичка и стал обвинять того во всех своих несчастьях. Что мне делать с лошадью и коляской, кричал он. Что мне делать со всем этим стеклом? Когда я был угольщиком, мне и то было веселее. У меня не было никаких забот. А теперь я не знаю, что со мной будет. Моё имущество могут продать за долги. Вот как, усмехнулся гном. Значит, во всех твоих несчастьях виноват я? Это твоя благодарность за мою помощь? Я предупреждал тебя. Будь осторожнее. Ума разума тебе не хватает. Ума разума. Какого там такого ума разума? Зло крикнул Петр. Я не глупее других, и сейчас докажу тебе это. Петр грубо схватил старичка за шиворот. Вот, теперь ты в моей власти. «Сейчас же исполни мое третье желание! Немедля, не сходя с места, дай мне двести тысяч золотых талеров! И дом, и... Ой, ой, ой! Больно! Петер вскрикнул и затряс обожженной рукой. Человечек вдруг превратился в горячее стекло, которое зашипело в руке Петера. И гном исчез. Рука у Петера вспухла и покраснела. Несколько дней она болела, напоминая Петеру о его глупости. Но Петер заглушил свою совесть. «Ну и пусть продадут завод», — сказал он себе. «Все равно у меня останется толстый изихель. Пока у него вводятся деньги, они будут и у меня». Как-то в воскресенье подъехал Петер к трактиру. Завсегдатые высунули из окон головы, и один сказал. «Вон приехал, Петер, игрок!» А другой сказал. «Да, король танцев, богатый заводчик!» А третий покачал головой. «Разные поговаривают о его долгах». Один человек в городе говорил мне, что имущество Петера опишут. Петр между тем слез с коляски и крикнул: "Эй, хозяин! Добрый вечер! Толстый Езехиль здесь?" Из трактира раздался густой бас: "Заходи, Петр! Мы уже сидим за столом, и место тебе оставлено". Петр вошёл в комнату, сейчас же сунул руку в карман и подумал, что Езехиль при деньгах. Потому что карман Петера был полон. И он сел рядом с другими за стол и стал играть. И то и дело выигрывал и проигрывал, и так они играли, пока не стемнело. Петер предложил Езихиэлю сыграть ещё. Тот сначала не захотел, а потом сказал: "Ну, ладно. Сейчас я посчитаю деньги, и тогда бросим кости. Ставим по 5 гульденов. Да меньше я не согласен". Он вынул свой кошелёк и насчитал в нём 100 гульденов. И Петр понял, что столько же гульдинов лежат у него в кармане. Даже считать не надо было. Но Езихель, который раньше выигрывал, стал вдруг раз за разом проигрывать, мрачнее и ругаясь. Петр всякий раз набирал на 2 очка больше. Наконец, Езихель выложил на стол свои последние 5 гульдинов. "Ставлю последние", сказал он. "Но если я эти проиграю, буду играть ещё. Ведь ты одолжишь мне и своего выигрыша, Петр?" Да сколько хошь, сказал Петр. Хоть 100, Гульдинов. И толстый Иезехиль кинул кости, и выпало число 15. "О!" -о, -о, -о" крикнул он. "Теперь кидай ты". Петр кинул, и выпало 18. И тут знакомый хриплый голос за его спиной произнёс: "Всё, это конец". Петр оглянулся. Позади стоял голландец Михель. Петр испуганно выронил кости. Но толстый Езехиль не видел Михаила. Великан ему не показался. Поэтому Езехиль спокойно попросил у Петера взаймы 10 гульденов. Петр опустил руку в карман, он был как в полусне. В кармане денег не было. Он посмотрел в другом кармане, и там было пусто. Когда он вывернул куртку наизнанку, ни одной монеты не выпало из неё. Только теперь вспомнил Петр о своём первом желании иметь всегда столько денег, сколько лежит в кармане толстого Езехиля. Всё исчезло как дым. Хозяин трактира и толстый Езехиль с удивлением наблюдали, как Петр выворачивает карманы. Они не хотели верить, что у Петра ничего нет, ведь только что он выиграл 100 гульденов у Езехиля. Когда же они сами пошарили в его карманах, Они страшно разозлились и стали клясться, что Пётр игрок злой колдун и чудом спроводил свои деньги домой. Пётр оправдывался, но напрасно. Езехиль сказал, что расскажет об этом случае всем соседям. Тут оба накинулись на Петра и вышвырнули его на улицу. Уныло побрёл Пётр домой. В небе не светило ни звёздочки, и всё же он различил высокую фигуру, молча шагавшую рядом. С тобой «Все кончено, Петер», — сказал великан. «Я знал это еще тогда, когда ты бегал к глупому карлику. Попытай-ка счастье со мной. Ты не пожалеешь об этом. Если помнишь дорогу и не боишься, то приходи завтра. Я буду на холме весь день. Позови меня!» Петер, конечно, сразу узнал великана Михеля. Но ему стало так страшно, что он ничего не ответил. И побежал прямо к дому. На этих словах рассказчика прервал какой-то шум перед харчевней. Было слышно, что подъехал экипаж. Несколько голосов требовали огня. Затем раздался резкий стук в ворота, и среди всего этого завывали собаки. Комната, отведённая извозчику и ремесленникам, выходила на дорогу. Все четверо вскочили и бросились туда, чтобы посмотреть, что случилось. Насколько можно было видеть при свете фонаря перед харчевней стояла большая дорожная карета. Какой-то высокий мужчина только что помог двум дамам в вуалях выйти из экипажа, в то время как кучер в ливрее распрягал лошадей, а слуга отвязывал чемодан. Да благословит их Бог, произнёс вздыхая извозчик. Если они выйдут из этой харчевни невредимыми, То мне и подавно нечего опасаться за свою повозку. Тише, шёпотом проговорил студент. Мне кажется, что поджидали-то не нас, а этих дам. Очень вероятно, что они ещё раньше были извещены об ихъ приезде. Если бы только можно было их предупредить. Стойте, во всей харчевне для дам нет ни одной подходящей комнаты, кроме соседней с моей. Туда их и приведут. Оставайтесь спокойно в этой комнате, а я постараюсь предупредить слуг. Молодой человек проскользнул в свою комнату, потушил свечи и оставил гореть только ночник, который дала ему хозяйка. Затем он начал прислушиваться около двери. Скоро на лестнице появилась хозяйка с дамами, которых она с приветливыми и ласковыми словами повела в соседнюю комнату. Она уговаривала посетительниц скорее ложиться спать, потому что они утомились с дороги. Затем она снова сошла вниз. Вслед за этим студент услыхал тяжёлые шаги мужчины, поднимавшегося по лестнице. Он осторожно приотворил дверь и через маленькую щель увидел того высокого мужчину, который высаживал дам из кареты. На нём была охотничья одежда, а сбоку нож Очевидно, это был выездной лакей или спутник неизвестных дам. Когда студент убедился, что тот вошёл один, он быстро открыл дверь и сделал ему знак, приглашая войти. Тот с удивлением подошёл ближе и лишь только хотел спросить, что от него угодно, как студент прошептал ему: "Слушайте, на эту ночь вы попали в корчму разбойников". Человек перепугался, Студент ввёл его совсем за дверь и рассказал, как всё в этом доме выглядит подозрительно. Услыхав это, слуга сделался очень обеспоченным. Он сообщил молодому человеку, что эти дамы, графиня и её камеристка, сначала хотели ехать всю ночь, но на расстоянии получаса от этой корчмы с ними встретился верховой, который окликнул их и спросил, куда они едут. Услыхав, что они решили ехать ночью через Списсарт, Он очень не советовал этого, так как в настоящее время это очень опасно. Если для вас что-нибудь значит совет честного человека, прибавил он, то откажитесь от этой мысли. Недалеко отсюда есть корчма. Хотя она, пожалуй, очень плохая и неудобна, но вам лучше переночевать там, чем без всякой необходимости подвергаться в такую ночь опасности. Человек, давший этот совет, имел очень порядочный и честный вид, и графиня, боясь нападения разбойников, приказала ехать к этой корчме. Слуга считал своим долгом известить дам насчёт опасности, которой они подвергались. Отправившись в другую комнату, он вскоре затем отворил дверь, которая вела из комнаты графини к студенту. Графиня, женщина лет 40, бледная от страха, вошла к студенту, прося его повторить всё ещё раз. Потом, посоветовавшись, что им делать в этом сомнительном положении, они решили послать насколько можно осторожнее за двумя слугами, за извозчиком и ремесленниками, чтобы в случае нападения защищаться, по крайней мере, общими силами. Когда это было сделано, двери из коридора в комнату графини припёрли комодом и загородили стульями. Графиня со своей камеристкой сели на кровати, а двое слуг стали сторожить. Прежние приезжие и выездную лакее сели за стол в комнате студента и решили дожидаться опасности. Было около 10 часов. В доме всё стало тихо и спокойно, и гостям нечего было тревожиться. Тогда механик сказал, чтобы не спать, было бы самое лучшее поступать так же, как и раньше. Мы поочерёдно рассказывали какие-нибудь известные нам истории, и если слуга графини ничего не будет иметь против, то мы могли бы продолжать дальше. Но тот не только не имел ничего против, но чтобы показать свою готовность, сам предложил рассказать что-нибудь. Он начал так. Приключения Саида. Во времена Гаруна аль-Рашида, повелителя Багдада, в Больсоре жил один человек по имени Беннизар. Средств у него было как раз столько, чтобы можно было существовать спокойно и с удобством, не ведя никаких дел и не торговля. Даже когда у него родился сын, он не отступил от этого образа жизни. К чему мне в мои лета ещё барышничить и торговать, говорил он своим соседям. Чтобы после своей смерти оставить моему сыну Саиду, может быть, тысячу золотых больше, если дела пойдут хорошо, или, если дурно, тысячу меньше. Где едят двое, будет сыт и третий, говорит пословица. Лишь бы только со временем из него вышел славный малый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 Поведала мне, что с самого своего рождения она состоит в сношениях с одной феей. Я посмеялся за это над ней, хотя должен сознаться, что при твоём рождении, Саид, происходили некоторые вещи, которые меня самого привели в изумление. Целый день шёл дождь и гремел гром, а небо было так темно, что без огня ничего нельзя было прочитать.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 Она оставалась запертой. В то время, как я в нетерпении стоял среди служанок у двери, небо прояснилось и так внезапно, как я ещё никогда не видал. Удивительнее всего то, что только над нашим городом бойсорой появилось чистое голубое небесное пространство, а вокруг клубами лежали чёрные облака, и на этом фоне прорезавались блестящие молнии. Когда я с любопытством ещё наблюдал это зрелище, дверь из комнаты моей жены распахнулась. Тогда я велел служанкам подождать снаружи ещё немного, а сам один вошёл в комнату, чтобы спросить твою мать, зачем она заперлась. Лишь только я вошёл, меня охватил такой отдуряющий запах роз, гвоздики и гиацинтов, что мне едва не сделалось дурно.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 Она скончалась. Вот этот подарок, прибавил Бенизар, вынимая из шкатулочки серебряный свисток на длинной золотой цепочке. Я даю его, когда тебе ещё не 20, а 18 лет, потому что ты теперь уезжаешь, и быть может, когда вернёшься домой, я уже переселюсь к праотцам. Я не вижу никакой серьёзной причины, по которой ты должен оставаться здесь ещё 2 года, как этого хотела твоя заботливая мать. Ты добрый и рассудительный малый, владеешь оружием так же хорошо, как другой двадцати четырехлетний, и я свободно могу объявить тебя сегодня совершеннолетним, как если бы тебе уже было двадцать лет. А теперь отправляйся с миром, и в счастье, и в несчастье, отчего да сохранит тебя небо, помни о своем отце». Так говорил Бенезар из Бальсоры, отпуская своего сына.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 Они подняли страшный вопль и напали с такой яростью, что немногие ещё не израненные мужчины были скоро подавлены. В одном мгновении Саид увидел себя окружённым пятью или шестью врагами, но он так ловко владел копьём, что никто из них не решился приблизиться к нему. Наконец один приостановился, положил стрелу на тетиву, прицелился и хотел уже спустить её, как другой сделал ему знак. Молодой человек приготовился встретить новое нападение, но прежде, чем он успел опомниться, араб накинул ему на шею аркан, и как он ни старался разорвать верёвку, всё было напрасно. Петля затягивалась всё крепче и крепче. Саид был схвачен. В конце концов все путники были частью истреблены, частью захвачены в плен.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 Это тот, кричали они, кто сразил великого Альмансора, самого храброго из мужей. Пусть он умрёт! Его тело мы отдадим на растерзание шакалам пустыни. И они с кусками дерева и комьями земли, со всем, что попалось под руки, так свирепо накинулись на Саида, что должны были вмешаться разбойники. Прочь, прочь, молокососы! Прочь вы, женщины, кричали они, копьями разгоняя скопище.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 Прислал мне выкуп и прикажу нескольким верным людям проводить тебя через пустыню. Но разве я могу довериться кому-нибудь, кроме тебя, сказал в смущении Саид. Разве они не убьют меня по дороге? От этого тебя охранит клятва, которую они дадут мне и которую нас ещё никто не нарушал, возразил совершенно спокойно Селим. Через несколько дней люди вернулись, и Селим сдержал своё обещание.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 И ему причиняло немало беспокойства то обстоятельство, что двое из них участвовали в том сражении, в котором он убил аль-Мансура. Когда проехали уже около 8 часов, Саид услыхал, что они шепчутся между собой, и их лица сделались ещё сумрачнее, чем раньше.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 На мгновение все пятеро изумлённо остановились, но потом, как хорошо знакомые с такими преследованиями, разделились. Одни пустились направо, другие налево. Так как они знали лучше все правила искусства езды в пустыне, то двое из них скоро обогнали беглятца и повернули к нему навстречу. А когда он хотел ускользнуть в сторону, то встретил ещё двух, а пятый был сзади. Глятова не убивать его удержала и их пустить в ход оружия. Они снова накинули ему на шею аркан, стащили его с лошади и немилосердно избив, связали по рукам и ногам и положили на раскалённом песке пустыни. Саид умолял их о милосердии, кричал, обещая богатый выкуп, но они со смехом вскочили на коней и ускакали. Ещё нескольким мгновением он прислушивался к легкому бегу их коней, но потом решил, что погиб. Ему вспомнился его отец и грусть старика, если сын уже не возвратится. Он стал думать о своём собственном несчастье, что так рано должен умереть. Для него было совершенно ясно, что он должен умереть мучительной смертью, изнемогая от зноя на горячем песке или его растерзают шакалы.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 и остроуми, с каким калиф умеет решать самые неясные дела простым и достойным удивления способом. Между прочим, он привёл историю о канатном мастере и историю о горшке с оливками, которая знает каждый ребёнок, но которым Саид очень удивлялся. Наш государь, повелитель правоверных, продолжил купец: "Замечательный человек. Если вы полагаете, что он спит, как обыкновенные люди,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 Вместо того, чтобы спать, подобно другим людям, халиф ночью бродит по улицам Багдада, и редко проходит неделя, чтобы он не натолкнулся на какое-нибудь интересное приключение. Нужно вам знать, как впрочем, ясно уже из истории о горшке с олифками, которая так же истинна, как слова пророка.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 Ничего нельзя получить даром, кроме воздуха, воды из Тигра, до ночлега на ступенях мечети. Через день после приезда Саида, когда он только что переоделся и подумал, что в своём великолепном воинском наряде он вполне может показаться в Багдаде и, пожалуй, даже привлечь некоторое внимание, в комнату вошёл купец. Он с полутоватой усмешкой оглядел красивого юношу, погладил бороду и сказал: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 Вы одолжите мне немного, чтобы мне можно было пуститься в обратный путь? Мой отец, разумеется, возвратит вам их сполна. Твой отец? воскликнул с громким смехом купец. Я думаю, молодчик, солнце высушило у тебя мозги. Ты полагаешь, я поверил тебе так на слово во все эти сказки, которые ты рассказал мне в пустыне, что твой отец богатый человек в Больсоре, а ты его единственный сын?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 Имя Селима всякому очень хорошо известно, кто хоть раз в жизни видел араба. Но Селим известен как самый страшный и свирепый разбойник. А ты смеешь рассказывать, будто бы убил его сына и не был тот чужей изрублен в куски? Да, ты так далеко сошёл в своём бесстыдстве, что говоришь, прямо невероятное, будто Селим защищал тебя от всей шайки, взял в собственную палатку и отпустил без всякого выкупа, вместо того, чтобы повесить на ближайшем дереве. Это Селим, который часто вешает путешественников только за тем, чтобы посмотреть, какие они делают рожи, когда их вздернут. Хм, ты гнусный ужец. Я ничего больше не могу тебе сказать, воскликнул юноша. Кроме того, что всё это правда. Клянусь своей душой и бородой пророка. Как? Ты клянёшься своей душой? кричал купец. Своей грязной и лживой душой? Кто ж этому поверит? И ты ещё клянёшься бородой пророка, когда у тебя самого ещё нет бороды? Кто ж поверит тебе? Разумеется, свидетелей у меня нет, возразил Саид.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 Вот даже как, произнёс купец, извивительно улыбаясь. Вы ни к кому другому не хотите обращаться, кроме нашего всемилостивейшего государя. Вот это знатное нищенство. Только запомните, молодой знатный господин, что дорога к халифу лежит через моего двоюродного брата Мисрура.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 Я возьму тебе твоё жалование и отпущу тебя путешествовать, куда тебе угодно. В Леппу или Медину, в Стамбул или Больсору, пожалуй, даже к Неверным. Даю тебе до полудня время на размышление. Согласишься? Хорошо, а не согласишься? Я сосчитаю по сходной цене путевые издержки, которые ты мне причинил, а также и место на верблюде. Возьму воплату твою одежду и всё твоё имущество.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 но безуспешно, потому что комната была с решётками, а дверь на запоре. Наконец, после долгой борьбы мыслей, он решил на первое время принять предложение купца и служить у него в лавке. Он видел, что лучшего ему ничего не остаётся, потому что если бы он даже и бежал, всё равно без денег он не мог добраться до Бальсора. Однако он предполагал при первой возможности искать защиты у халифа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 говорить их цену и предлагать купить. Теперь Саид мог уяснить себе, почему Калумбек назначил его на это дело. Он был маленьким, отвратительным стариком, и когда сам стоял перед лавкой и зазывал, то соседи или кто-нибудь из прохожих отпускали на его счёт ядовитые слова. Мальчишки осыпали его насмешками, а женщины называли пугалом.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 Я вам пришлю всё через полчаса, отвечал Калумбек. Вам придётся столько времени подождать или взять какого-нибудь другого носильщика. Вы сами купец, со свой товар хотите отдать с чужим носильщикам, воскликнула женщина. Разве такой молодец не сможет в толпе убежать с моей покупкой? К кому же мне тогда обратиться? Нет, ваша обязанность как торговца отослать мои покупки ко мне на дом, и я только к вам и обращусь за этим. Подождите, всего лишь полчаса, уважаемый госпожа сказал купец, всё время беспокойно оборачиваясь. Все мои носильщики разосланы. Плохая же это лавка, если в ней нет лишнего слуги, возразила сердитая женщина. А что же он там стоит лентяй? Поди сюда, молодец, возьми мой свёрток и неси за мной. Постойте, закричал Калумбек. Это у меня вывеска. Он зазывает, он мой магнит. Ему нельзя оставлять порог лавки. «Вот как!» — возразила старуха и без дальнейших слов сунула в руки Саиду Сверток. «Плохой же торговец и плохие у него товары, если они не могут сами постоять за себя, а еще нуждаются в вывеске в виде праздного улуха. Иди, иди, парень, ты сегодня получишь на чай!» «Так беги, чтоб тебя побрал Ориан и все злые духи!» — проворчал Колумбек своему магниту. «Смотри и возвращайся скорее! Старая ведьма того и гляди, разнесет меня своими криками на весь базар, если я еще буду отказывать!» Саид последовал за женщиной, которая пошла по площади и улицам легче, чем можно было ожидать при её возрасте. Наконец она остановилась перед великолепным домом и постучала. Створчитые двери распахнулись, и сделав знак Саиду следовать за ней, она стала подниматься по мраморной лестнице. Наконец они очутились в большой зале, в которой было роскоши и великолепия больше, чем Саид когда-либо видел.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 Но, ну, кажется, её влияние мне приходилось испытывать чаще. Но в таком случае, не окажете ли вы мне поддержку хоть советом? Скажите, идти ли мне к халифу и просить у него защиты? Он мудрый человек, он защитит меня от Колумбека. Да, калиф мудр, отвечала фея. Но, к сожалению, он всё-таки человек. Он верит своему первому камердинеру Мисруру так же, как себе. И прав в этом, потому что испытал Мисрура и нашёл его верным. Но Мисрур верит твоему врагу Калумбеку как самому себе. И в этом он не прав, так как Калумбек негодный человек, хотя и родственник Мисрура. К тому же Калум хитрая голова. Только что прибыв сюда, он сочинил относительно тебя целую басню и рассказал её своему двоюродному брату. Тот, в свою очередь, рассказал её халифу. Таким образом, если бы ты в настоящее время пришёл во дворец Гаруна, то был бы принят не очень хорошо, потому что халиф не поверил бы тебе. Но существуют и другие средства и пути, чтобы приблизиться к нему. Да и по звёздам видно, что ты заслужишь его благоволение. Да, конечно, это скверно, грустно проговорил Саид.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 Но въезжать в огороженное для этого место имеют право только люди в полном вооружении и кроме того, исключительно свободные, а никак не служащие с базара. Вот если бы вы могли устроить, чтобы у меня каждую неделю был конь, одежда, вооружение и чтобы моё лицо не очень легко можно было узнать, это желание достойно благородного молодого человека, сказала Фея.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 Через 6 месяцев твой свисток засвистит, и ухо Зулеймы будет открыто для его звуков. Юноша расстался со своей чудесной покровительницей с чувством благодарности и почтения. Запомнив дом и улицу, он пошёл обратно на базар. Вернувшись на базар, он пришёл как раз вовремя, чтобы защитить и выручить своего хозяина Калумбека.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 Колум встал перед дверями лавки вместо своего красивого слуги и начал зазывать покупателей, но никто не хотел покупать от отвратительного старика. В это время по базару проходили двое мужчин с намерением приобрести подарки своим жёнам. Что-то отыскивая, они уже несколько раз прошли мимо лавки и теперь шли назад, оглядываясь по сторонам. Заметив это, Колумбек, думая извлечь какую-нибудь пользу, закричал: "Сюда, сюда, господа!"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 Другой же полагая, что Калум хочет сыграть над ним шутку, не остался в долгу и крепко выругал его. Калум бек вышел из себя. Он призывал свидетелей соседей, что именно его лавка называется лавкой прекрасного приказчика. Но соседи, завидовавшие ему вследствие того, что с некоторого времени он приобрёл много покупателей, ничего не хотели знать.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 А туфли отлетели в сторону. Колпак, который, по-видимому, очень хотелось видеть, как будут колотить Колумбека, стал громко негодовать, а товарищ поваленного оглянулся на того, кто осмелился свалить его друга. Но увидев перед собой высокого, сильного юношу со сверкающими глазами, не решился напасть на него, так как кроме того, Колумб которому его спасение казалось чуть ли не чудом, начал кричать, указывая пальцем на молодого человека. Ну, чего вам ещё нужно? Вот он, господа, перед вами, вот Саид, красивый приказчик. Кругом все громко смеялись, прекрасно понимая, что Калумбек терпел напрасно. Свалившийся мужчина с конфужением поднялся и прихрамывая пошёл со своим товарищем дальше, не купив ни шали, ни покрывала. Колумбек, ведя в лавку своего слугу, воскликнул: "О, ты, звезда всех приказчиков, венец базара! Права! Вот это я называю прийти вовремя и приложить руки к делу. Ведь малой ощутился на земле, как будто он никогда не стоял на ногах, а я, я не нуждался бы больше в цирюльнике, чтобы причёсывать и помадить себе бороду, если бы ты пришёл двумя минутами позже. Чем я отплачу тебе за это?"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 Однако Саид постарался воспользоваться благодушным настроением купца и выпросил у него в благодарность за услугу позволение пользоваться одним вечером в неделю для гулянья или для чего бы то ни было. Колум согласился, отлично зная, что его подневольный слуга слишком благоразумен, чтобы бежать без денег и хорошей одежды. Вскоре Саид достиг желаемого. В ближайшую среду День, когда молодые люди высших сословий собирались на общественной площади города для военных упражнений, он сказал Калуму, что хочет воспользоваться этим вечером для себя. Получив позволение, он тотчас отправился на ту улицу, где жила Фея, и постучался в дверь. Дверь сейчас же распахнулась. Слуги, по-видимому, уже были уведомлены относительно его прихода, потому что не спрашивая о его желании, привели его по лестнице в роскошную комнату.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 И пригрозили молодым людям, совершившим такой вероломный поступок, прогнать их с поля состязания. Более 4 месяцев Саид проявлял таким образом свою храбрость на удивление всему Багдаду, когда однажды вечером, возвращаясь домой из поля состязания, услыхал несколько голосов, показавшихся ему знакомыми. Впереди него шли четверо мужчин, которые медленно шагая, по-видимому, совещались о чём-то. Подойдя тихонько ближе, Саид услыхал, что они говорят на наречии степной шайки Селима и догадался, что они собираются на какой-нибудь грабёж. Первым его чувством было уйти от этих четырёх человек, но решив, что он может помешать какому-нибудь злодеянию, он подкрался к ним ещё ближе, чтобы подслушать их разговор.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 сообразив, что его рассказ может быть осмеян или сочтён за попытку подльститься к повелителю Багдада, он задержал шаги, считая за лучшее положиться на свой добрый меч и лично спасти халифа от рук разбойников. Поэтому Саид не пошёл назад в дом Калумбека, а сел на ступенях какой-то мечети и ждал там до тех пор, пока не наступила ночь.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 При первом же ударе он свалил одного на землю, а потом напал на двух других, которые намеревались обезоружить человека, накинув ему на шею петлю. Саид с горяча ударил по верёвке, чтобы разрубить её, но вместе с тем так сильно хватил по руке разбойника, что отрубил её. Разбойник со страшным криком упал на колени. В это время четвёртый, сражавшийся с другим, обернулся к Саиду, который ещё боролся с третьим.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 Здесь не стоит оставаться, так как они могут вернуться. Надев с этими словами на палец юноши кольцо, он хотел увести великого визиря, но тот попросил его немного подождать, обернулся и подал отерапевшему юноше тяжёлый кошелёк. Молодой человек, сказал он, мой государь, халиф, может сделать тебя всем, чем захочет, даже моим преемником. Я же могу сделать немного, и то, что могу сделать, Пусть будет сделано лучше сегодня, чем завтра. Так возьми этот кошелёк. Но этим я вовсе не хочу откупиться от благодарности. Рись, только ты пожелаешь чего-нибудь, смело приходи ко мне. Совершенно опьянённый счастьем, Саид поспешил домой. Но здесь он попал в неприятное положение. Кагунбек сначала был очень недоволен его долгим отсутствием, а потом стал беспокоиться, предполагая, что может лишиться такой прекрасной вывески для своей лавки. Он встретился Ида бранью, и стал шуметь и неистовствовать как сумасшедший. Но Саид, взглянувший в кошелёк и увидевший, что он наполнен одними золотыми монетами, сообразил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 Но на другое утро, подумав хорошенько о произошедшем, он повсюду разослал своих носильщиков с приказанием отыскать беглеца. Они долго искали понапрасну, но наконец один пришёл назад и сказал, что видел, как приказчик Саид выходил из мечети и шёл к караван-сараю. Однако он совершенно изменился. Был одет в прекрасное платье и имел саблю, кинжал и великолепный тюрбан.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 Согласно закону, только что на этих днях изданному моим всемогущественным государем халифом, каждая кража, превышающая 100 золотых, если она совершена на базаре, наказывается вечной ссылкой на пустынный остров. Этот твор попался как раз вовремя. Он пополнит число таких молодцев до 20. Завтра они будут помещены на барку и отправлены в море.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 Настолько нездоров был воздух в этой водной терме, и Саид выдержал только благодаря своей молодости и крепкому здоровью. Уже 2 недели они были на воде, когда однажды волны разбушевали сильнее, и на корабле поднялась необычайная беготня и суета. Саид понял, что приближается буря. Это было ему даже приятно, так как теперь он надеялся умереть. Корабль стал обросать во все стороны сильнее, и наконец он со страшным треском крепко засел на одном месте. С палубы раздались крики и вопли, смешивавшиеся с рёвом бури. Наконец всё стихло, но в то же время один из арестантов заметил, что в корабль проникает вода. Они стали стучать в подъёмную дверь, но им никто не отвечал. Когда же вода стала проникать всё больше, они соединёнными силами налегли на дверь и вышибли её. Они поднялись вверх по лестнице, но там не оказалось ни одного человека. Весь экипаж корабля спасся на лодках. Тогда большая часть рестантов впала в отчаяние, так как буря бушевала всё сильнее, и корабль трещал и погружался. Они просидели на палубе ещё несколько часов. устроив себе в последний раз обед из тех запасов, которые нашлись на корабле. Затем буря возобновилась с новой силой. Корабль сорвался с подводного камня, на котором засел, и развалился. Саиту цепился за мачту, и когда корабль разбился, прижался к ней ещё крепче. Он проплавал так полчаса, всё время подвергаясь неминуемой смертельной опасности. Вдруг свисток на цепочке выскользнул из его платья, И Саиду снова пришла в голову мысль испытать, не зазвучит ли он. Ухватившись покрепче одной рукой, он другой поднес к рту свисток, дунул, и вдруг раздался чистый и ясный звук. В одно мгновение буря улеглась, и волны сгладились, точно политое маслом. И два Саид успел перевести дух и оглядеться, нет ли где-нибудь поблизости земли, как мачта под ним стала вытягиваться каким-то странным образом, начала двигаться, и он к немалому своему ужасу заметил, что плывёт уже не на обломке дерева, а на огромном дельфине. Однако через некоторое время он овладел собою и, увидев, что дельфин плывёт хотя и быстро, но вполне спокойно, приписал своё чудесное спасение серебряному свистку. и благосклонной феи. Крик его горячей благодарности огласил воздух. Чудесный конь с быстротой стрелы нёс его по волнам, и ещё до наступления вечера Саид увидел землю и различил широкую реку, в которую дельфин и повернул. Против течения он поплыл медленнее, Вспомнив из старых волшебных сказок, как надо колдовать, чтобы избавиться от голода, Саид достал свисток, громко свистнул и от всего сердца пожелал себе хорошего ужина. Дельфин тотчас же остановился, а из воды вынырнул совершенно сухой стол, точно он неделю стоял на солнце, при этом обильно уставленный великолепными кушаниями. Саид жадно принялся за них, так как во время заключения продовольствия было очень скудно. Когда он основательно насытился, то возблагодарил Аллаха. Стол нырнул в воду, а дельфин, получив от Саида толчок в бок, поплыл дальше вверх по реке. Солнце начинало уже закатываться, когда Саид заметил в тёмной дали какой-то большой город, минареты которого как будто походили на багдадские. Мысль о Багдаде была Саиду не особенно приятна, но доверие к благосклонной фее было так велико, что он был твёрдо уверен,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 Самый высокий и красивый из них встретил его очень приветливо и ласково. "Кто ты, чудесный чужестранец?" сказал он. "Ты приручаешь морских тварей и управляешь ими как угодно, словно искусный наездник своим боевым конём. Волшебник ли ты или такой же человек, как и все мы?" "Господин, отвечал Саид. Со мной за последние недели случилось много неприятного, но если вам доставит удовольствие, я всё расскажу вам.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 После того, как Спирвас ездит к Кацу, который должен сильно беспокоиться о нём, халиф нашёл это естественным и законным. Скоро они сели на лошадей и ещё до захода солнца прибыли в Багдад. Халиф предоставил Саиду в своём дворце целый ряд великолепно обставленных комнат и обещал, кроме того, выстроить для него особый дом. При первом известии об этом событии к Саиду поспешили явиться его собратья по оружию. Брат халифа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 Теперь отец требует у Калума своего сына, а у того его совсем нет, поэтому Калум бег добивается милости, чтобы ты своей большой просвещённостью и мудростью рассудил его с этим человеком из Бальсора. Хорошо, я рассужу, сказал халиф. Через полчаса пусть твой двоюродный брат явится со своим противником в зал суда. Когда Мисрур, поблагодарив, вышел, халиф сказал: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 Оба сделали так, как им было приказано. Сердце Саида забилось сильнее, когда он увидал своего отца, бледного и изнурённого, вошедшего в зал с уда не твёрдой походкой, а Калумбек своей хитрой и самоуверенной усмешкой, с которой он шептался со своим двоюродным братом, до того разозлил Саида, что он чуть было не бросился на него из-за занавеса.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 Человек, который и теперь относится ко мне так враждебно, приветливо подошёл ко мне и спросил: "Что известно мне?" Я отвечал: "Вы невероятный его отец, Бенизар". Когда он с радостью подтвердил это, я сообщил ему, как нашёл молодого человека в пустыне, как спас его, заботился о нём и доставил его в Багдад. Он в сердечной радости подарил мне кошелёк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 А его испорченного сына я не могу доставить, затем заговорил и Беннизар. Он изображал своего сына благородным и добродетельным, который никогда не мог бы сделаться таким испорченным, чтобы украсть, и настаивал, чтобы калиф произвёл строгое расследование. "Надеюсь, Калумбек, сказал Гарун, что ты, как полагается, заявил о воровстве". "Разумеется", воскликнул тот с улыбкой. Я его отвёл к полицейскому судье.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 что украденные деньги принадлежат тебе. С «Свидетели?» — переспросил тот бледнее. «Нет, у меня не было свидетелей. Но, но ведь вам известно, повелитель правоверных, что одна монета похожа на другую. Откуда ж я мог бы достать свидетелей, что в моей кассе не достает именно этих ста монет?» «Почему же ты узнал, что эта сумма принадлежит именно тебе?» — спросил Калиф. Калум отвечал. «По кошельку, в котором она находилась». У тебя с собой этот кошелёк, продолжал халиф. Да, здесь, сказал купец, вынимая кошелёк и подавая его великому визирю, чтобы тот передал его халифу. Вдруг визирь с притворным изумлением громко воскликнул: Клянусь бородой пророка, это твой кошелёк, собака. Этот кошелёк принадлежит мне.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 Ты поверил, что кошелёк принадлежит этому купцу? Он дал клятву, испуганно отвечал судья. Так ты и дал ложную клятву, загремел калиф на купца, который стоял перед ним бледный и дрожал от страха.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 Так ты не знаешь этого, наверное, продолжал Калиф страшным голосом. Тогда мы спросим его самого. Саид, выходи. А ты, Калумбек, прежде всего заплати 1000 золотых, потому что теперь он здесь. Калому и полицейскому судье показалось, что они видят привидение. Они пали ниц и воскликнули: Милосердие, милосердие. Бенизар, почти обессилив от радости, бросился в объятия своего пропавшего сына. Тогда Калив с суровым видом спросил: "Судья, здесь стоит Саид. Сознался ли он?" "Нет, нет!" завопил судья. "Я выслушал только показания Калума, потому что он очень почтенный человек".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 А ты должен сосчитать, сколько дней ты был в его когтях. А теперь уведите прочь этих негодяев. Халиф пригласил Бенезара жить вместе с Саидом в Багдаде. Тот согласился и только ещё раз отправился домой, чтобы перевести своё большое имущество. Саид же, словно князь, поселился во дворце, который ему выстроил благодарный халиф. Брат халифа и сын великого визиря были его друзьями, и в Багдаде пошло даже в поговорку: "Я хотел бы быть таким же добрым и счастливым, как Саид, сын Бенизара". их увели, а Калиф повёл Бенизара и Саида в другую комнату, стал там рассказывать первому о своём чудесном спасении благодаря помощи Саида, и только время от времени его прерывали вопли Калумбека, которому в это время на дворе отсчитывали по подошвам сотню полновесных золотых монет. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги.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 Это у них не особенно хороший разговор, заметил студент. Признаться, ничто мне не притит так, как рассказы о привидениях. А я совсем наоборот, воскликнул механик. Мне очень приятно послушать хорошую историю со страхами. Это совершенно то же, что спать в дождливую погоду под крышей. Хоть и слышно, как падают на черепицу дождевые капли: тик-так, тик-так, а в то же время чувствуешь себя в сухом месте очень тепло. Точно так же, если слушаешь о привидениях при свете и в обществе, то чувствуешь себя приятно и безопасно. Но «Ну а потом, сказал студент, если слушал человек, имеющий наивную веру в привидения, то разве он не будет бояться, когда останется один в тьмах? Разве ему не придут в голову все те ужасы, о которых он наслушался? Ещё и теперь мне делается досадно за эти рассказы о привидениях, когда подумаю о своём детстве.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 Я не боялся огромной охотничьей собаки и мог повалить любого из своих товарищей, но когда я шёл в тёмную комнату, то от страха закрывал глаза, думая, что теперь подкрадывается покойник. И дошло до того, что я не хотел даже без огня выйти за дверь, если было темно. И сколько раз мне доставалось за это от отца, когда он замечал эту дурную привычку. Но я долгое время не мог освободиться от этих детских страхов.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 Они твёрдо и непоколебимо верят в подобные глупости, и эта вера поддерживается в приделнях и кабаках, где собравшийся тесный круг боязливым голосом рассказывает о всевозможных ужасных историях. "Да, господин", произнёс извозчик. "Вы совершенно правы. Много несчастий произошло от этих историй, и даже моя собственная сестра очень печально кончила свою жизнь вследствие этого. Как так?"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 Её могила только в двух шагах от могилы Кетхин, которая недавно умерла. Попробуй-ка. Пойди на кладбище, сорви цветок с могилы Кетхин и принеси нам. Тогда мы поверим, что ты не боишься торговца. Сестра постыдилась, что другие поднимут её насмех, и поэтому сказала: "Ну, для меня это пустяки. Какой вы хотите цветок?" Во всей деревне не цветёт таких роз, как там. Вот и принеси нам букет из них, отвечала одна из подруг. Она встала и пошла. Все мужчины стали хвалить её мужество, а женщины только качали головой, приговаривая: "Лишь бы это хорошо кончилось". Сестра шла от кладбища. Месяц светил ярко, и она начала дрожать, когда пробило 12 часов, и она открыла кладбищенские ворота. Она перешла через несколько известных ей могильных холмов, но чем ближе стала подходить к белым розам на могиле Кетхин и к могиле страшного торговца, тем ей делалось всё страшнее и страшнее. Наконец она была там. Дорожа, она опустилась на колени и начала резать розы. Вдруг ей показалось, что совсем близко она слышит какой-то шорох. Она оглянулась,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 Она вскочила и бросилась бежать по могилам домой. Еле дыша она рассказала виденное и так ослабела, что домой её пришлось переносить. Что было для нас пользы в том, когда на другой день мы узнали, что это был могильщик, который рыл там яму. Я обратился к моей сестре, прежде чем она могла узнать об этом. Её схватила горячка, от которой она через 3 дня умерла. Да.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 Бесчера Штинфолле. На одном из скалистых островов в Шотландии много лет тому назад жили в счастливом согласии два рыбака. Оба были не женаты, не имели даже никаких родственников, и их общая работа, хотя и разного рода, кормила их обоих. По возрасту они были довольно близки друг к другу. Но внешним видом и характером походили друг на друга не больше, чем орёл и тюлень. Каспар Штрумпф был низенький, толстый человек с широким, жирным и круглым, как полная луна, лицом и добродушно смеющимися глазами, которым, по-видимому, незнакомы были горе и забота. Он был не только жирен, но и сонлив, или нив, и поэтому ему достались домашние работы: стряпая печение, вязание сетей для собственной рыбной ловли и на продажу, а также большая часть обработки их маленького поля. Совершенной противоположностью был его товарищ, длинный и худощавый, со смелым истребинным носом и быстрыми глазами, Он был известен как самый деятельный и самый счастливый рыбак, самый предприимчивый охотник за птицами и пухом, прилежнейший на острове земледелец и при том как самый скупой торговец на рынке в Кирхвале. Но так как его товары были хороши и торговля без обмана, то все охотно имели с ним дело. И Вильгельм Фальке, так его звали соотечественники, и Каспар Штрумпф, с которым первый, несмотря на свою алчность, охотно делил свою трудно приобретенную выручку, имели не только хорошее пропитание, но и были на пути к достижению известной степени благосостояния. Но одно благосостояние было не тем, что соответствовало алчному характеру Фальке. Он хотел сделаться богатым, очень богатым. Итак, как он скоро понял, что обычным путём прилежания обогащение наступает не очень скоро, то остановился наконец на мысли, что он должен достичь своего богатства каким-нибудь необыкновенным, счастливым случаем. Так как эта мысль уже овладела его пылкой, кипучей душой, то он уже ничем другим не интересовался и говорил об этом с Каспаром Штрумфом, как о какой-нибудь известной вещи. Последний, считавший за святую истину всё, что говорил Фальке, рассказал об этом своим соседям, и скоро распространился слух, что Вильгельм Фальке или действительно дал за золото письменное обязательство дьяволу, или же получил предложение к этому от владыки ада. Хотя сначала Фальке осмеивал эти слухи, Но постепенно ему стала нравиться мысль, что какой-нибудь дух может некогда открыть ему клад, и он перестал противоречить, если его соотечественники посмеивались над ним. хотя он всё ещё продолжал своё занятие, но с меньшим усердием, часто терял большую часть времени, которое прежде обыкновенно проводил в рыбной ловле или других полезных работах, на бесцельную попытку какого-нибудь похождения, благодаря которому он вдруг должен был разбогатеть. На его несчастье, когда он однажды стоял на пустынном берегу и в неопределённой надежде смотрел на волнующееся море, как будто оттуда ему должно было прийти великое счастье. Большая волна подкатила к его ногам среди массы вырванного мха и камней жёлтый шарик, золотой шарик. Вильгельм стоял как очарованный. Итак, его надежды не были пустыми мечтами. Море подарило ему золото, прекрасное, чистое золото, вероятно, остатки тяжёлого слитка, который волны на дне морском размельчили до величины ружейных пуль. И теперь его воображению ясно предстало, что некогда где-нибудь у этого берега должен был разбиться богато нагруженный корабль, и что ему предназначено достать погребённое в недрах моря сокровище. С тех пор это сделалось его единственным стремлением, старательно скрывая свою находку даже от своего друга, чтобы и другие не нашли след его открытия. Он ничего другого не стал делать и проводил дни и ночи на этом берегу, где забрасывал не свою сеть за рыбами, а специально для этого приготовленную лопатку за золотом. Но он ничего не находил, кроме бедности, потому что сам он уже ничего не зарабатывал, а вялых трудов каспара не хватало, чтобы прокормить их обоих. В поисках больших сокровищ исчезло не только найденное золото, но постепенно и всё имущество холостяков. Как прежде Штрумпф молча предоставлял зарабатывать лучшую часть своего пропитания фальке, Так и теперь он молча и без ропота переносил то, что бесцельная деятельность Фальки отнимала ее у него. Но это кроткое терпение друга было тем, что только еще сильнее побуждало Фальки продолжать свои неутомимые поиски богатства. Но что делало его еще более деятельным? Это то, что каждый раз, когда он ложился отдыхать, и его глаза закрывались для сна, Что-то шептало ему на ухо какое-то слово. Хотя ему казалось, что он слышит его очень ясно, и каждый раз оно было одним и тем же, однако он никогда не мог запомнить его. Хотя он не знал, что общего с его теперешним стремлением может иметь это обстоятельство, как ни странно оно было, но на такой характер, как у Вильгельма Фальке, должно было влиять всё. И этот таинственный шёпот помогал ему укрепляться в уверенности, что ему предназначено большое счастье, которое он надеялся найти только в куче золота. Однажды на берегу, где он нашёл золотой шар, его застигла буря, и её сила заставила его искать убежища в ближайшей пещере. Эта пещера, которую жители называли пещерой Штинфолля, состояла из длинного подземного хода, открывающегося двумя отверстиями к морю и оставляющего свободный проход волнам, которые беспрестанно сильным рёвом и пенись пробиваются через него. Пещера была доступна только в одном месте, а именно через расщелину сверху, но в неё редко вступал кто-нибудь другой, кроме шаловливых мальчиков, потому что опасность там собственного места присоединялась ещё малва, а не чистой силе. Вильгельм с трудом спустился в неё и сел приблизительно на глубине 12 футов от поверхности, на выступе поднависшим обломком скалы. Имея под ногами бушующие волны, а над головой разъярённую бурю, он погрузился здесь в своё обычное течение мыслей. о разбившемся корабле, и что за корабль мог бы это быть, потому что несмотря на все свои расспросы, он даже от самых старых жителей не мог получить сведений ни о каком разбившемся на этом месте корабле. Как долго сидел он так, он сам не знал. Но когда он наконец пробудился от своих грёз, то заметил, что буря прошла. Только он хотел подняться наверх, Как из глубины раздался голос и слово "Кармельхан", вполне ясно достигло его уха. В испуге он вскочил и взглянул вниз, в пустую пропасть. "Великий Боже!" закричал он. "Это то слово, которое преследует меня во сне. Ради неба, что оно может значить? Кармельхан!" Как вздох раздалось ещё раз из пещеры, когда он одной ногой уже покинул расселину и как испуганная лань побежал к своей хижине. Между тем Вильгельм не был трусом. Это произошло только неожиданно для него, а кроме того, его жажда денег была в нём слишком могущественна, чтобы какой-нибудь признак опасности мог испугать его продолжать путь по опасной дороге. Однажды, когда он поздно ночью при лунном свете удил против пещеры Штинфолля своей лопаткой сокровище, она вдруг за что-то зацепилась. Он стал тащить изо всех сил, но масса оставалась неподвижной. Между тем поднялся ветер, чёрные тучи стали заволакивать небо, лодка сильно качалась и грозила опрокинуться. Но Вильгельм не боялся. Он тянул и тянул, пока не прекратилось сопротивление, и так как он не чувствовал никакой тяжести, то подумал, что его верёвка оборвалась. Но в то самое время, когда тучи стали собираться над месяцем, на поверхности показалась круглая чёрная масса, и раздалось преследовавшее его слово: "Кармельхан". Он поспешно хотел схватить эту массу. Но так же скоро, как он протянул к ней руку, она исчезла в темноте ночи, а только что разразившаяся буря принудила Вильгельма искать убежище под ближайшей скалой. Здесь он заснул от усталости, чтобы измучившись от неудержимого воображения, во сне снова испытать мучения, которые днём его заставляло переносить его неутомимое стремление к богатству. Когда фальки проснулся, первые лучи восходящего солнца падали на спокойное теперь зеркало моря. Он уже хотел опять приняться за обычную работу, как увидел, что издали что-то подходит к нему. Скоро он узнал лодку и в ней человеческую фигуру. Но что возбудило его величайшее изумление, так это то, что судно подвигалось вперёд без парусов или вёсел. хотя носом было направлено к берегу, причём сидевшая в нём фигура нисколько казалось не заботилась о руле, если и был вообще руль. Лодка подходила всё ближе, и наконец судно остановилось около Вильгельма. Человек, сидевший в нём, оказался маленьким, сморщенным старым карликом, одетым в жёлтое льняное платье. Красный, торчащий кверху ночной колпак с закрытыми глазами и неподвижный, как высохший труп. Напрасно окликнув и толкнув его, Вильгельм уже хотел прикрепить к лодке веревку и отвести ее, как человек открыл глаза и начал шевелиться, но так, что это навело ужас даже на смелого рыбака. «Где я?» После глубокого вздоха спросил он по-голландски у фальки, который от голландских рыболовов сельдей немного научился их языку. Вильгельм назвал ему имя острова и спросил, кто же он и что привело его сюда. Я еду посмотреть на Кармельхан. Кармельхан? Ради бога, что это такое? воскликнул жадный рыбак. Я не даю никакого ответа на вопросы, которые мне предлагают таким образом, возразил человечек с видимым страхом. "Ну", закричал Фальке, "что же такое Кормельхан? Кормельхан теперь ничто, но некогда это был прекрасный корабль, нагруженный золотом больше, чем какой-либо другой корабль". Где он пошёл ко дну? И когда? Это было 100 лет тому назад. А где? Я не знаю точно. Я еду, чтобы отыскать это место и выловить погибшее золото. Если будешь помогать мне, то мы поделим находку от всего сердца. Скажи мне только, что я должен делать. То, что ты должен делать, требует мужества. Ты должен как раз в полночь отправиться в самое дикое и пустынное место на острове, взяв с собой корову, которую ты там должен зарезать и дать кому-нибудь завернуть себя в ее свежую кожу. Твой спутник должен затем положить тебя на землю и оставить одного. Прежде чем пробьет час, ты узнаешь, «Где лежат сокровища Кармельхана?» «Так именно погиб телом и душой сын старого Энгроля!» — с ужасом воскликнул Вильгельм. «Ты злой дух!» — продолжал он, поспешно гребя прочь. «Ступай в ад! Я не могу иметь с тобой никакого дела!» Человечек заскрежетал зубами, забронился и послал вслед ему проклятие. Но рыбак, взявшийся за оба весла, скоро был от него на расстоянии голоса, а обогнув скалу, исчез из вида. Открытие, что злой дух старался сделать его алчность полезной для себя и золотом заманить его в свои сети, не исцелило ослепленного рыбака. Напротив, он стал думать, что можно воспользоваться содействием желтого человека, не предавая себя дьяволу. Продолжая удить у пустынного берега золота, он пренебрегал благосостоянием, которое представляли для него богатые уловы рыбы в других местах моря, равно как всеми другими средствами, на которые прежде он обращал своё внимание. И за день в день всё глубже погружался он вместе с товарищем в бедность, пока наконец не стал часто являться недостаток в самых необходимых жизненных потребностях. Но хотя это разорение нужно было приписать целиком упрямству Фальки и его ложной страсти, и пропитание обоих досталось теперь на долю одного Каспара Штрумфа. Однако последний никогда не делал Фальке ни малейшего упрёка. Он даже всё ещё оказывал ему ту же покорность, то же доверие к его превосходному уму, как в то время, когда его предприятия всегда удавались. Это обстоятельство значительно увеличивало страдания Фальки, но ещё больше заставляло его искать золото, потому что он надеялся вознаградить ими своего друга за его теперешнее лишение. При этом его во сне всё ещё преследовал дьявольский шёпот слова Кармельхан. Нужда, обманчивая ожидания и алчность довели его наконец до какого-то безумия, так что он действительно решил сделать то, что советовал ему человечек, хотя по старому преданию хорошо знал, что этим он предавал себя тёмным силам. Все возражения Каспара были напрасны. Фальке становился только горячее, чем больше Каспар умолял его отказаться от своего отчаянного предприятия. И добрый, слабый человек согласился наконец сопровождать Фальке. и помочь ему исполнить свой план. Сердца обоих болезненно сжались, когда они обвязывали верёвку вокруг рогов прекрасной коровы, их единственного имущества, которую они вырастили с телёнка и которую всегда отказывались продать, потому что не могли решиться видеть её в чужих руках. Но злой дух, овладевший Вильгельмом, подавлял теперь в нём все лучшие чувства, а Каспар ни в чём не мог противиться ему. Это было в сентябре, и длинные ночи долгой шотландской зимы уже начались. Ночные облака тяжело катились от сурового вечернего ветра и нагромождались, как ледяные горы в Мальстреме. Глубокий мрак наполнял ущелье между горами и сырыми торфяными болотами, и мрачное русло потоков смотрели черно и страшно, как адские пасти. Фальке шел впереди, а Штрумп следовал за ним, дрожа от своей смелости. И слёзы наполняли его грустный взор всякий раз, как он смотрел на бедное животное, которое с таким полным доверием и бессознательно шло навстречу своей скорой смерти. Она должна была достаться ему от руки, доставлявшей ему до сих пор пропитание. С трудом вошли они в узкую болотистую горную долину, местами поросшую мхом и вереском, усеянную большими камнями. и окруженную дикой горной цепью, которая терялась в седом тумане и куда редко поднималась человеческая нога. По зыбкой почве они приблизились к большому камню, который стоял посередине, из которого с криком полетел в вышину испуганный орел. Бедная корова глухо заревела, как будто сознавая ужас этого места и предстоявшую ей участь». Гаспар отвернулся, чтобы вытереть у себя быстро потёкшие слёзы. Он взглянул вниз, на отверстие в скале, через которое они вошли и откуда слышен был отдалённый шум прибоя. А затем они поднялись на вершину горы, окружённой чёрным, как уголь облаком, из которого время от времени слышно было глухое рокотание. Когда Каспар опять оглянулся на Вильгельма, Последний уже привязал бедную корову к камню и стоял с поднятым вверх топором, собираясь убить доброе животное. Это было слишком много для решения Каспара покориться воле своего друга. Ломая руки, он бросился на колени. Ради бога, Вильгельм Фалке закричал он отчаянным голосом: "Пощади себя, пощади корову, пощади себя и меня!" Пощиди свою душу, пощиди свою жизнь. А если тебе нужно искушать так Господа, то подожди до завтра и принеси в жертву лучше другое животное, а не нашу милую корову. Каспар, с ума ты сходишь, закричал Вильгельм как помешанный, всё ещё размахивая в воздухе топором. Я должен пощидить корову и умереть с голода. Тебе не придётся умереть с голода, отвечал Каспар решительно. Пока у меня есть руки, ты не умрёшь с голода. Я буду работать для тебя с утра до ночи. Только не лишай себя спасения своей души и оставь жить бедное животное. Тогда возьми топор и разбей мне голову, закричал Фальк отчаянным голосом. Я не уйду с этого места, пока у меня не будет того, что я желаю. Можешь ли ты достать мне сокровища Кармельхана? Могут ли твои руки заработать больше, чем на самые жалкие жизненные потребности? Но они могут прекратить моё горе. Иди и принеси меня в жертву. Вильгельм, убей корову, убей меня. Мне всё равно, ведь я забочусь только о твоём спасении. Ведь это алтарь пиктов, и жертва, которую ты хочешь принести, принадлежит мраку. Я ничего подобного не знаю, воскликнул Фальке, дико смеясь, как человек, решивший не знать ничего, что могло бы отклонить его от его намерения. Каспар, ты сходишь с ума и сводишь меня. Но тогда, продолжил он, отбросив от себя топор и взяв с камня нож, как будто хотел пронзить себя. Тогда оставь корову вместо меня. В одно мгновение Каспар был около него, вырвал у него из руки смертоносное оружие, схватил топор, высоко размахнулся им в воздухе и с такой силой опустил его на голову возлюбленного животного, что оно без содроганий упало мертвым к ногам своего хозяина. За этим быстрым поступком последовала молния, сопровождаемая ударом грома. А Фальке пристально посмотрел на своего друга глазами, какими взрослый с удивлением посмотрел бы на ребенка, решившегося сделать то, на что сам он не осмелился. Но Штрумп, казалось, не был, не испуган громом, не смущен неподвижным изумлением своего товарища. Не говоря ни слова, он набросился на корову и начал снимать с нее кожу. Когда Вильгельм немного опомнился, он стал помогать ему в этом занятии – Но с таким же видимым отвращением, как прежде, страстно желал совершения жертвы. Во время этой работы собралась гроза, в горах загремел сильный гром, и страшная молния стала извиваться вокруг камней и по мху ущелья, в то время как ветер, который ещё не достиг этой высоты, наполнял диким завыванием нижние долины и берег. Когда кожа наконец была снята, оба рыбака уже промокли до костей. Они расстелили её на земле, и Каспар завернул и крепко завязал в неё фальке, как последний приказывал ему. Только после этого бедняга нарушил продолжительное молчание и с состраданием глядя на своего слеплённого друга, спросил грожащим голосом: "Могу ли я ещё хоть что-нибудь сделать для тебя, Вильгельм?" "Ничего больше", отвечал тот. "Прощай. Прощай", отвечал Каспар. Да будет с тобой Господь и да простит он тебе, как это делаю я. Это были последние слова, которые Вильгельм слышал от него, потому что в следующую минуту Каспар исчез, овеличившийся всё время в темноте. И в то же мгновение разразилась одна из самых страшных грозовых бурь, какую только Вильгельм когда-либо слышал. Она началась молнией, показавшей фальке не только горы и скалы в непосредственной близости к нему, но и долину под ним, вместе с пенящимся морем и рассеянными в заливе скалистыми островами, между которыми он как будто заметил появление большого странного корабля без мачт, в то же мгновение опять исчезнувшего в чёрной мгле. Удары грома сделались оглушительными. Масса обломков скал скатывалась с гор и грозилась убить Вильгелема. Дождь палил в таком количестве, что узкая болотистая долина в одно мгновение наводнилась глубоким потоком, который скоро стал доходить до плеч Вильгелема. К счастью, Каспар положил его верхней частью тела на возвышение, а то ему пришлось бы сразу захлебнуться. Вода поднималась все выше – И чем больше Вильгельм напрягал силы, чтобы освободиться из своего опасного положения, тем крепче облегала его кожа. Он напрасно кричал вслед Каспару: "Каспар, ушёл далеко". Призывать в своей беде Бога Вильгельм не осмеливался, и его охватил ужас, когда он захотел умолять те силы во власть которых он отдавался. Вода уже проникала ему в уши, уже касалась края губ. Боже, я погиб, закричал он, почувствовав, что поток заливает его лицо. Но в то же мгновение до его слуха слабо дошёл звук, как бы от близкого водопада, и тотчас его рот опять был открыт. Поток пробил себе дорогу через камни. Так как в то же время дождь немного уменьшился и глубокая мгла неба немного рассеялась, то уменьшилось и его отчаяние. Казалось, к нему вернулся луч надежды. Но хотя он чувствовал себя истощённым, словно смертельной борьбой, и страстно желал избавления от своего плена, однако цель его отчаянного стремления ещё не была достигнута, и вместе с исчезнувшей непосредственной опасностью жизни в его грудь возвратилась и жадность со всеми её фуриями. Убеждённый, что он должен терпеть своё положение до конца, чтобы достигнуть своей цели, Он притих и от холода и утомления впал в крепкий сон. Он проспал, вероятно, около 2 часов, когда холодный ветер, пробежавший по его лицу, и шум, как бы от приближавшихся морских волн, пробудили его от счастливого самозабвения. Небо снова омрачилось. Молния, как та, которая сопровождала первую бурю, ещё раз осветила местность вокруг. И ему опять представилось, что он заметил странный корабль, который, казалось, висел теперь на высокой волне близко от утеса Штинфолля, а потом внезапно устремился в пропасть. Он все еще пристально смотрел за призраком, потому что беспрерывное сверкание молнии освещало теперь море, как вдруг из долины поднялся водяной столб, вышиной с гору, И с такой силой бросил Вингельма о скалу, что он потерял сознание. Когда он опять пришёл в себя, непогода утихла, небо было ясно, но зорница всё ещё продолжалась. Он лежал близко от подошвы горы, которая окружала эту долину, и чувствовал себя настолько разбитым, что едва мог пошевелиться. Он услыхал более тихий шум прибоя и среди него торжественную музыку, как бы церковное пение. Сначала эти звуки были так слабы, что он счёл их за обман, но они стали раздаваться снова и каждый раз яснее и ближе. Наконец, Вильгельму показалось, что он как будто может различить в них мелодию псалма, которую прошлым летом слышал на одном голландском рыболовном судне. Он стал различать и голоса. Ему казалось, что он слышит даже слова этой песни. Голоса были теперь в долине, и когда он с трудом придвинулся к камню и положил на него голову, он действительно заметил шествие человеческих фигур, от которых шла эта музыка, и которые двигались прямо на него. Печаль и страх лежали на лицах этих людей, и с их одежды капала, по-видимому, вода. Теперь они были близко от него, и их пение смолкло. Во главе было несколько музыкантов, затем несколько моряков, а сзади шёл большой сильный человек в старомодной, богато украшенной золотом одежде, с мечом сбоку и длинной толстой с золотым набалдашником испанской камышовой тростью в руке. Слева от него шёл негритянок, время от времени подававший своему господину длинную трубку, из которой тот делал несколько торжественных затяжек, а затем шёл дальше. Он остановился как раз перед Вильгельмом, и по обе стороны от него стали другие, менее великолепно одетые люди, которые все имели в руках трубки, но последние оказались не такими драгоценными, как та, которую несли вслед за толстым человеком. Задней них выступили другие лица, среди которых было несколько женщин. Некоторые из них имели на руках или вели за руку детей. Все были в драгоценной на странной одежде. Толпа голландских матросов замыкала шествие. У каждого из них рот был наполнен табаком, а в зубах была коричневая трубочка, которую они курили в угрюмом молчании. Рыбак с ужасом смотрел на это странное собрание, но ожидание того, что наступит после, поддерживало его мужество. Они долго стояли так вокруг него. И дым из трубок поднимался над ними как облако, сквозь которое просвечивали звёзды. Круг сжимался около Вильгельма всё уже, дым становился всё гуще, и гуще становилось облако, поднимавшееся из ортов и трубок. Фальки был смелым, отважным человеком. Он приготовился ко всему неожиданному. Но когда он увидел, что эта загадочная толпа всё ближе устремляется к нему, как будто хочет задавить его своей массой, мужество покинуло его, и на лбу выступил крупный пот. Ему казалось, что от страха придётся умереть. Но представьте себе его ужас, когда он неочаянно повернул глаза и близко от своей головы увидел жёлтого человечка, сидевшего неподвижно и прямо, как Вильгельм видел его в первый раз. Только теперь, как бы в насмешку над всем собранием, у него тоже во рту была трубка. В смертельном страхе, который теперь охватил его, Фальк, обратившись к главному лицу, воскликнул: "Во имя того, кому вы служите? Кто вы? И чего вы требуете от меня?" Высокий человек три раза затянулся, торжественнее, чем всегда. Затем он дал трубку своему слуге и отвечал со страшной холодностью. Я, Альфред Франц Вандерсвелдер, капитан корабля Кальмерхан из Амстердама, который на обратном пути из Батавии со всем экипажем пошёл ко дну у этого скалистого берега. Это мои офицеры, это мои пассажиры, а то мои храбрые моряки. которые все утонули вместе со мной. Зачем ты вызвал нас из наших глубоких жилищ в море? Зачем ты нарушил наш покой? Я хотел бы знать, где лежат несметное сокровище Кармельхана на дне моря. Где? В пещере Штенфолля. Как мне их получить? Гусь за сельдью ныряет в бездну. Разве не так же ценны сокровища Кармальхана? Сколько из них я получу, больше, чем когда-нибудь сможешь истратить? Жёлтый человечек засмеялся, и всё собрание громко захохотало. Ты кончил? Будь здоров. До свидания, отвечал голландец и повернулся, чтобы уйти. Музыканты снова пошли во главе, и всё шествие удалилось в том же порядке, в каком пришло, и с тем же торжественным пением, которое с их удалением становилось всё тише и более неясно, пока спустя некоторое время совершенно не затерялось в шуме прибоя. Теперь Вильгельм напряг последние силы, чтобы освободиться из своих оков. Наконец ему удалось выдернуть одну руку, которую он развязал обвивавшие его верёвки, и он совершенно вывернулся из кожи. Не оглядываясь, он поспешил в свою хижину и нашёл бедного Каспара Штрумфа в бессознательном состоянии и неподвижно лежащим на полу. С трудом он привёл его в себя, и добрый человек плакал от радости, опять увидев перед собой друга юности, которого он считал погибшим. Но этот радостный луч скоро исчез, когда он услыхал о том, какое отчаянное предприятие замысляет теперь Вильгельм. Я предпочёл бы броситься в пещеру, чем дольше смотреть на эти голые стены и на это бедствие. Следуй за мной или нет? Я иду. С этими словами Вильгельм схватил факел, огниво и верёвку и поспешно ушёл. Каспар последовал за ним, возможно, скорее. и нашел его стоящим уже на обломке скалы, на котором прежде он находил защиту от бури, и уже спускающимся по веревке в шумящую черную бездну. Увидев, что все его убеждения не имеют никакого влияния на этого безумного человека, Каспар приготовился спускаться вслед за ним, но Фальке велел ему оставаться и держать веревку. Со страшным напряжением, для которого могла дать отвагу и силу только самая слепая алчность, слезал Фальке в пещеру и встал наконец на выдавшийся обломок скалы, под которым с шумом носились чёрные волны, покрытые белой пеной. Он с жадностью стал смотреть вокруг и наконец увидел, что прямо под ним что-то блестит в воде. Он положил на землю факел, спустился вниз, схватил и поднял что-то тяжёлое. Это был железный ящичек, наполненный золотыми монетами. Фальк объявил своему товарищу о том, что он нашёл, но совсем не хотел внятие его мольбе удовольствоваться этим и снова подняться наверх. Он думал, что это только первый плод его долгих усилий. Он спустился ещё раз. Из моря раздался громкий смех. И Вильгельма Фальки никогда уже не видаль. Каспар один пошёл домой, но другим человеком. Странное потрясение, которое перенесла его слабая голова, и его впечатлительное сердце расстроили его ум. Он привёл в упадок всё вокруг себя и бессмысленно бродил день и ночь, пристально смотря перед собой. Все его прежние знакомые жалели его и избегали. говорят, что один рыбак в бурную ночь узнал на берегу среди команды Кармельхана Вильгельма Фальки, и в ту же ночь исчез и Каспар Штрумп. Его везде искали, но нигде не могли найти и след от него. Сказание говорит, что его часто видели вместе с Фальки среди команды волшебного корабля, который с тех пор появляется через известное промежутки времени у пещеры Штинфолля. «Полночь уже давно прошла», — сказал студент, когда золотых дел мастер кончил свой рассказ. «И теперь уже нет никакой опасности. Что касается меня, я совсем сплю и советовал бы всем лечь и безбоязненно заснуть». «Раньше двух часов по полуночи я не решился бы», — возразил слуга. «Пословица говорит, от одиннадцати до двух — воровское время». Я тоже так думаю, заметил механик. Если с нами хотят что-нибудь сделать, то после полуночи самое удобное время. Поэтому я думаю, что господин студент мог бы продолжить свой рассказ, который он ещё не совсем кончил. Я бы ничего не имел против, сказал тот, но только мой сосед, слуга графини, не слыхал начала истории. Я его сам придумаю, начинайте только, воскликнул слуга. Что ж, так вот, начал было студент Он остановился, прерванный рычанием собаки. Затаив дыхание, все стали прислушиваться. В то же время из комнаты графини выскочил один из слуг и объявил, что к харчевне едут 10-12 вооружённых человек. Слуга схватился за своё оружие, студент за пистолет, ремесленники взялись за палки, а извозчик вынул из кармана длинный нож. Все стояли растерянно, глядя друг на друга. Нам надо идти к лестнице, воскликнул студент. Пусть два или три из этих мошенников простятся с жизнью, прежде чем удалеют нас. Дав механику другой свой пистолет, он предложил стрелять по очереди. Они стали у лестницы. Студенты с Луга заняли как раз всё пространство спереди. Сбоку, опёршись на перила, встал смелый механик и навёл дуло своего пистолета на самую середину лестницы. Сзади встали золотых дел мастер и извозчик. готовые сделать своё дело, когда дойдёт до рукопашной. Несколько минут они простояли в безмолвном ожидании, но наконец услыхали, как отворилась наружная дверь, и вслед за тем послышался шёпот нескольких голосов. Вот раздались шаги многих людей, приближавшихся к лестнице. Вот они стали подниматься по лестнице, и вдруг в начале её показались трое мужчин. Они, по-видимому, не ожидали приёма, который был приготовлен для них. Как только они показались из-за косика лестницы, слуга закричал что из силы: "Стой! Ещё один шаг, и вы будете убиты. Взводите друзья курки и хорошенько цельтесь". Разбойники струсили, проворно спустились назад и стали советоваться с остальными. Через некоторое время один из них вернулся и сказал: Господа, с вашей стороны было бы безрассудством понапрасну жертвовать своей жизнью, потому что нас достаточно, чтобы перебить вас всех. Вернитесь лучше назад. Никому из вас не будет причинено ни малейшего вреда. Мы не возьмём у вас ни одного гроша. Что же вы хотите?" крикнул студент. "Неужели вы думаете, что мы поверим такому сброду?" Никогда, если вы хотите поживиться с Богом, подходите, но первому, кто высунется из-за угла, я размажу лоб, так что он навсегда избавится от головных болей. Отдайте нам даму добровольно, отвечал разбойник. С ней ничего не случится. Мы отвезём её в безопасное и спокойное место, а её люди могут ехать обратно и сообщить графу что он может выкупить ее за двадцать тысяч гульденов. «Да разве мы позволим делать нам такие предложения?» — возразил слуга, скрижаща от ярости зубами и взводя курок. «Я сосчитаю до трех, и если ты не уйдешь вниз, я спущу курок. Раз, два, стой!» — крикнул разбойник громовым голосом. Разве есть обычай стрелять в невооружённого человека, который ведёт переговоры с добрыми намерениями? Дурак, ты можешь меня застрелить, но это вовсе не будет великим подвигом. Здесь стоят 20 моих товарищей, которые отомстят за меня. Но какая будет польза твоей графине, если вы будете убитыми или увеченными лежать на полу? Поверь мне, если она пойдёт добровольно, то с ней будут обращаться с уважением. А если ты, когда я сосчитаю до трёх, не опустишь пистолет, ей придётся плохо. 1 2 два... С этими собаками шутки плохи, пролепетал слуга, исполняя приказание разбойника. В самом деле, жизнь мне нипочём, но если я уложу одного Они тем суровее обойдутся с моей госпожой. Я спрошу совета у графини. Дайте нам, продолжал он громко, дайте нам полчаса перемирия, чтобы приготовить графиню, потому что если она внезапно узнает об этом, то, пожалуй, умрёт. Согласны, отвечал разбойник и в то же время велел шестерым своим людям занять выход с лестницы. Испуганные и смущённые Несчастные путешественники последовали за слугой в комнату графини. Но ее комната была так близко, и разговор велся так громко, что она не пропустила ни одного слова. Она была бледна и сильно дрожала, но, тем не менее, по-видимому, твердо решилась покориться своей участи. «Зачем мне без пользы подвергать риску жизнь стольких смелых людей?» — сказала она. Зачем мне призывать вас для напрасной защиты, когда вы меня даже совсем не знаете? Нет, я вижу, что нет другого спасения, как только последовать за этими негодяями. Все были тронуты несчастьем графини и её мужеством. Слуга заплакал и стал клясаться, что не переживёт этого позора, а студент стал бронить себя и свой шестифутовый рост. Если бы я был хоть на полголовы меньше, воскликнул он. И если бы у меня не было бороды, я хорошо знал бы, что надо делать. Да, я попросил бы графиню дать мне свои платья, и тогда эти негодяи слишком поздно узнали бы, как они ошиблись. На Феликса несчастье этой женщины тоже произвело сильное впечатление. Вся она была так трогательно и как будто даже знакома ему. Ему казалось, что это Его рана умершая мать попала в такое ужасное положение. Он чувствовал в себе столько отваги и мужества, что охотно отдал бы за неё свою жизнь. Как только студент произнёс последние слова, в его голове мелькнула одна мысль. Он забыл всякую опасность и осторожность и думал только о спасении этой женщины. Если для спасения Графини, сказал он робко и краснее выступил вперёд, требуется всего лишь небольшой рост, без бороды лицо, да ещё мужественное сердце, то, пожалуй, я окажусь вполне подходящим для этого. Надевайте мой сюртук, надевайте шляпу на ваши прекрасные волосы, берите на спину мой узелок и ступайте к себе под видом золотых дел мастера Феликса. Смелость юноши изумила всех. Слуга от радости бросился ему на шею. Неужели ты в самом деле намерен сделать это, дорогой мой, воскликнул он. Неужели ты намерен одеться в платье графини, чтобы спасти её? Сам Бог подал тебе эту мысль. Но ты пойдёшь не один. Я отдамся в плен вместе с тобой, останусь при тебе как лучший друг, и пока я жив, они не посмеют сделать тебе ничего дурного. И я тоже отправлюсь с тобой, честное слово, воскликнул студент. Пришлось потратить много времени, чтобы убедить графиню принять это предложение. Она не могла примириться с мыслью, что ради неё должен жертвовать собой посторонний человек. Она понимала, что позже, в случае открытия хитрости, месть разбойников, которая падёт на несчастного, будет ужасна. Наконец, с частью просьбы молодого человека, частью уверенность в том, что в случае своего спасения она может приложить все старания и освободить своего спасителя, убедили её, и она дала своё согласие. Слуга и остальные последовали за Феликсом в комнату студента, где золотых дел мастер быстро переоделся в платье графини. Когда слуга в довершение всего приколол ему несколько фальшивых локонов к камеристке и надел дамскую шляпу, все были уверены, что его никто не узнает. Механик побожился даже, что если бы он встретил Феликса на улице, то поспешил бы снять шляпу, не подозревая, что раскланивается со своим смелым приятелем. В это время графиня при помощи своей камеристки одевалась в платье юного делмастера. Шляпа глубоко надвинутая на лоб, дорожная палка в руке и немного облечённый узел на спине сделали её совершенно неузнаваемой, и в другое время путешественники немало посмеялись бы над этим комичным маскарадом. Новый подмастерье со слезами благодарил Феликса, обещая ему самую скорую помощь. У меня к вам только одна просьба, сказал в ответ Феликс. В этом ранце, который у вас за плечами, находится коробка Поберегите её, а то если она как-нибудь потеряется, я навеки останусь несчастным. Я должен отнести её своей крёстной матери. Слуга Готфрид знает мой замок, отвечала она. Там всё будет возвращено вам в целости, ведь я надеюсь, благородный молодой человек, что вы сами придёте туда, чтобы принять благодарность моего мужа и мою. Как только Феликс ответил на это, на лестнице раздались грубые возгласы разбойников. Они кричали, что срок уже прошёл, и что для отъезда графини всё готово. Слуга вышел к ним и заявил, что он не оставит даму и скорее пойдёт за ней куда угодно, чем явится к графу без своей госпожи. Студент тоже объявил, что последует за дамой. Разбойники посоветовались насчёт этого и согласились, с условием, чтобы слуга сейчас же выдал им своё оружие. Кроме того, они приказали прочим путникам оставаться на месте, пока графиня не будет увезена. Феликс опустил вуаль, которая покрывала его шляпу, сел в угол, уронил с видом глубокого горя голову на руки и стал дожидаться разбойников. Путники ушли в другую комнату и поместились там так, чтобы видеть всё происходившее. Слуга, сделав огорчённый вид, сел в другом углу комнаты графине, в то же время следя за всем. Через несколько минут дверь отворилась, и в комнату вошел красивый мужчина, лет тридцати шести. Он был в военной форме, с орденом на груди и длинной саблей сбоку, а в руке держал шляпу с развивавшимися великолепными перьями. При его появлении два разбойника тотчас стали у двери. Он с глубоким поклоном подошел к Феликсу. По-видимому, он чувствовал большое смущение перед такой высокопоставленной женщиной и несколько раз начинал говорить, прежде чем ему удалось говорить толкова. Милостивая государыня, сказал он. Бывают такие случаи, когда надо запастись терпением. Таково ваше положение. Не думайте, чтобы я хоть на мгновение забыл почтительность к такой высокопоставленной даме. Вы будете иметь все удобства. Вам не на что будет жаловаться, кроме разве того страха, который вы испытали в этот вечер. Здесь он остановился, как бы ожидая ответа, но так как Феликс упорно молчал, то он продолжал. Не смотрите на меня как на обыкновенного вора и головореза. Я несчастный человек, которого к такой жизни принудили отвратительные обстоятельства. «Теперь мы хотим навсегда удалиться из этой страны, но на дорогу нам нужны деньги. Всего легче было бы напасть на купцов или почту, но тогда мы, пожалуй, многих подвергли бы верному несчастью. Ваш супруг, господин граф, шесть недель тому назад получил в наследство пятьсот тысяч таллеров. Мы требуем из этого количества двадцать тысяч гульдинов. Требование, как видите, справедливое и скромное». Поэтому будьте любезны сейчас же написать своему супругу открытое письмо. В нём вы уведомите графа, что мы задержали вас и чтобы он как можно скорее представил выкуп. В противном случае вы меня поймёте, мы будем вынуждены отнестись к вам несколько строже. Деньги будут приняты только в том случае, если они будут доставлены сюда одним лишь человеком и с соблюдением строжайшего молчания. Все посетители лесной харчевни, особенно графиня, с напряжённым вниманием наблюдали эту сцену. Графиня каждую минуту думала, что самоотверженный юноша может выдать себя. Она твёрдо решила выкупить его за большую сумму, но с другой стороны, она также твёрдо решила ни за что на свете не делать ни шага за разбойниками. В кармане куртки золотых дел мастера она нашла нож, и теперь судорожно сжимая его в руке, она готова была скорее умереть, чем перенести такой позор. Не меньше её боялся и сам Феликс. Хотя его подкрепляла и утешала мысль, что помочь угнетённой и беспомощной женщине поступок очень благородный, но он боялся выдать себя голосом или каждым своим движением. И эта боязнь весьма усилилась, когда разбойник заговорил о письме, которое Феликс должен был написать. Как он будет писать? Как ему назвать графа? Какую придать письму форму, не выдавая себя? Его страх достиг высшей степени, когда предводитель разбойников положил перед ним бумагу и перо, прося откинуть вуаль и писать. Феликс и не подозревал, как идёт к нему костюм, в который он был одет. Если бы он знал это, то нисколько не опасался бы открытия обмана. Когда наконец он был вынужден откинуть вуаль, человек в мундире, казалось, был поражён красотой дамы и её смелым, несколько мужским обращением. Он стал относиться к Феликсу только ещё более почтительно. Это не ускользнуло от взора юноши. Ободрённый, что по крайней мере в эту опасную минуту нечего бояться быть открытым, он схватил перо и стал писать своему мнимому супругу по образцу тех писем, которые он некогда читал в старинных книгах. Он писал: Мой повелитель и супруг, я, несчастная женщина, во время своего пути была внезапно задержана среди ночи людьми, в добрые намерения которых я никак не могу поверить. Они будут держать меня до тех пор, пока вы, граф, не доставите им за меня двадцать тысяч гульденов. При этом они ставят условие, чтобы вы ни в каком случае не обращались с жалобой к властям и не искали у них помощи, но через какого-нибудь одного человека прислали деньги в шпессардскую харчевню. В противном случае они угрожают мне более продолжительным и тяжким пленом. Умоляю вас о скорейшей помощи. Ваша несчастная супруга. Он подал это замечательное письмо предводителю разбойников, который прочитал его и одобрил. Теперь вполне зависит от вас, продолжал он, выбрать себе в провожатые камеристку или слугу. Кого-нибудь из них я отошлю с письмом к вашему супругу. Меня будут сопровождать слуга и этот господин отвечал Феликс. Хорошо, сказал разбойник и пошёл к двери, чтобы позвать камеристку. Научите эту женщину, что ей надо делать. Камеристка явилась со страхом и трепетом, и Феликс, при мысли, как легко он может теперь выдать себя, побледнел. Но необыкновенное мужество, которое подкрепляло его в опасные минуты, и на этот раз возвратило ему способность говорить. Я тебе ничего больше не поручу, сказал он, кроме того, чтобы ты попросила графа как можно скорее вырвать меня из этого отчаянного положения. А также, добавил разбойник, попросите графа, чтобы он всё это сохранил в тайне и ничего не предпринимал против нас, пока его супруга находится в наших руках. Наши разведчики тотчас же известят нас обо всём, и тогда я ни за что не ручаюсь. Дрожащая камеристка обещала все сделать. Затем ей было приказано завязать для графини в узел несколько платьев и немного белья, так как разбойники не могли обременять себя большой поклажей. Когда это было исполнено, предводитель разбойников с поклоном пригласил даму следовать за ним. Фелик встал, за ним последовали слуга и студент. Все трое в сопровождении предводителя разбойников стали спускаться по лестнице. Перед харчевней стояло много лошадей. Одна предназначалась для слуги, другая, прекрасное небольшое животное под дамским седлом, было приготовлено для графини. Третью предложили студенту. Разбойник подсадил золотых дел мастера на седло, подтянул ремень и затем вскочил на своего коня. Он поместился с правой стороны от дамы, а слева ехал другой разбойник. Точно так же были окружены слуга и студент. Когда вся остальная шайка тоже села на лошадей, предводитель резким свистом подал сигнал к отъезду, и весь отряд быстро исчез в лесу. Общество, собравшееся в верхних комнатах после этого отъезда, мало-помалу успокоилось. Как это обыкновенно бывает после большого несчастья или внезапной опасности, они готовы были развеселиться, если бы их не занимала мысль об участи трёх товарищей, которых увезли на их глазах. Они изумлялись юному золотых дел мастеру, а графиня плакала от умиления при мысли, что она бесконечно многим обязана человеку, которому прежде она никогда не сделала никакого добра и которого даже не знала. Единственным утешением для всех было то, что Феликса сопровождали отважные и смелые люди: слуга и студент которые могли его успокоить, если бы молодой человек почувствовал себя несчастным. К тому же представлялась возможная мысль, что изобретательный слуга найдёт, пожалуй, много средств устроить побег. Затем они начали совещаться, что им делать. Графиня, никак не связанная с разбойниками никакими обещаниями, Решила тотчас же ехать к мужу и настаивать, чтобы место пребывания пленных было открыто и чтобы они были освобождены. Извозчик обещал ехать в Шефенбург и призвать власти для преследования разбойников, а механик хотел продолжать свой путь. В эту ночь путешественников больше не беспокоили. В харчевне, которая недавно была местом такого ужасного происшествия, царствовала мёртвая тишина. Когда утром слуги графини спустились вниз к хозяевам, то сейчас же вернулись назад и сообщили, что нашли хозяйку и её прислугу в самом жалком положении. Они лежали связанными и умоляли о помощи. При этом известие путешественники изумлённо переглянулись. "Как?" воскликнул механик. "Значит, эти люди не виноваты? Значит, мы несправедливо осудили их, и они не были в соглашении с разбойниками?" Я позволю повесить себя вместо них, возразил извозчик. Если мы поступили тогда несправедливо, всё это только обман, чтобы избежать подозрений. Разве вы забыли подозрительное поведение хозяйки? Разве забыли, как эта дрессированная собака не пускала меня, когда я хотел зайти вниз? Как тотчас явилась хозяйка с работником и ворчливо спросила: "Что я тут делаю?" Но всё это было для нас счастьем, особенно для графини. Если бы в корчме не было менее подозрительно, если бы хозяйка не приняла нас с такой неохотой, то мы не собрались бы все вместе и не остались бы бодрствовать. Разбойники напали бы на нас во время сна, по крайней мере, стали бы охранять наши двери, и тогда переодевание Храброго Малого было бы совсем невозможно. Все согласились с мнением извозчика и решили донести властям на хозяйку и её прислугу. Но чтобы не дать им скрыться, решили не показывать теперь своих подозрений. Слуги и извозчик сошли вниз в харчевню, развязали верёвки и выказали всевозможное сочувствие и внимательность. Хозяйка, чтобы ещё больше отвести глаза, представила всем маленький счёт и приглашала поскорее заезжать опять. Извозчик заплатил по своему счёту, попрощался с товарищами по несчастью и отправился своей дорогой. После него отправились оба ремесленника. Хотя узел золотых дел мастера был очень лёгок, однако он немало оттягощал нежную даму, но ей стало ещё тяжелей на сердце, когда хозяйка на прощание протянула ей в дверях свою преступную руку. Э, да вы совсем ещё юнец, воскликнула она, глядя в нежное лицо юноши. Так молодой, а уже опускаетесь по світу. Наверное, вы никуда не годны и хозяин прогнал вас с работы. Ну, да какое мне до вас дело на обратном пути. Окажите мне честь, заходите. Счастливого пути. От страха графиня не осмелилась отвечать, опасаясь выдать себя своим нежным голосом. Заметив это, механик взял своего товарища под руку и, сказав хозяйке до свидания, затянул весёлую песнь и зашагал к лесу. "Теперь я в безопасности", воскликнула графиня, когда они прошли шагов 100. "Всё время я думала, что хозяйка меня узнает и велит работникам задержать нас силой. Как я вам всем благодарна! Приходите и вы в мой замок, вы встретите там своего товарища". Механик согласился. Во время этого разговора их догнала карета графини. Дверца быстро отворилась, дама вскочила, ещё раз поклонилась ремесленнику, и карета покатила дальше. В это самое время разбойники со своими пленными достигли стана шайки. Они ехали по заброшенной лесной дороге с самой быстрой рысью. С пленными они не обменялись ни единым словом. а между собой говорили только шепотом, и то лишь тогда, когда изменялось направление дороги. Наконец они сделали остановку у глубокого лесного оврага и слезли с лошадей. Предводитель помог золотых дел мастеру сойти с лошади, извиняясь в то же время за поспешную и утомительную езду и спрашивая, не слишком ли сильно устала уважаемая дама. Феликс отвечал ему, насколько можно мягче, что нуждается в покое, И тогда начальник предложил ему руку, чтобы свести его во враг. Это был крутой обрыв. Тропинка, пролегавшая по нему, была так узка и отвесна, что разбойник часто должен был поддерживать свою даму, чтобы предохранить ее от опасности сорваться вниз. Наконец, они дошли до низу. При слабом свете наступавшего утра Феликс увидел перед собой небольшую узкую поляну, не больше ста шагов в окружности, лежавшую в глубине котловины, образованной высокими отвесными скалами. В овраге было шесть или семь небольших хижин, построенных из досок и бревен. Несколько грязных женщин с любопытством выглядывали из этих нор, и целая стая в двенадцать огромных псов и их бесчисленных щенят с лаем и воем прыгала вокруг прибывших. Предводитель вёл мне мою графиню в самую лучшую хижину, заявив, что она предназначена исключительно для её помещения, и дал согласие на желание Феликса, чтобы слуга и студент были оставлены с ним. Хижина была выложена кожами косулей и циновками, служившими в одно и то же время полом и сидением. Несколько кружек и тарелок, сделанных из дерева, старое охотничье ружьё, а в заднем углу сколоченная из нескольких досок и покрытая шерстяным одеялом ложа, которая никак нельзя было назвать постелью, составляли единственное убранство этого графского дворца. Только теперь, оставшись одни в этой жалкой хижине, трое пленников имели время подумать о своем странном положении. «Феликс!» Не на минуту не раскаявшийся в своём благородном поступке, но всё же боявшийся за своё будущее в случае открытия обмана, хотел было найти облегчение в громких жалобах, но слуга быстро пододвинулся к нему и прошептал: "Ради бога, помолчи, милый юноша! Разве ты не думаешь, что нас подслушивают? Каждое твоё слово, каждый звук твоей речи может возбудить в них подозрение", прибавил студент. Бедному Феликсу ничего больше не оставалось, как плакать потихоньку. Поверьте мне, сказал он. Я оплачу не от страха перед разбойниками или из отвращения к этой скверной хижине, нет. Меня гнетёт совсем другое горе. Как легко графиня может забыть, что я сказал ей, а ведь тогда меня сочтут вором, и я буду несчастным навсегда. «Но что же это такое, из-за чего ты так беспокоишься?» — спросил слуга, удивленный поведением молодого человека, бывшего до сих пор таким мужественным и стойким. «Вы слушайте меня, и вы согласитесь со мной», — отвечал Феликс. «Мой отец был искусным золотых дел мастером в Нюрнберге, а мать служила раньше камеристкой у одной знатной дамы». Когда она выходила замуж за моего отца, графиня, у которой она была в услужении, сделала ей прекрасное приданое и всегда оставалась благосклонной к моим родителям. Когда я появился на свет, она согласилась быть моей крестной матерью и щедро одарила меня. Вскоре мои родители умерли от разных болезней, и остался совершенно один на свете, и меня должны были отдать в воспитательный дом. Тогда крёстная, услыхав о нашем горе, приняла во мне участие и поместила меня в детский приют. Когда же я вырос, она написала мне: "Не хочу ли я обучаться отцовскому ремеслу?" Я с радостью согласился, и она отдала меня в учение к моему теперешнему хозяину в Вюрцбург. Я оказался способным к работе. В скором времени я выучился всему, так что мне был выдан аттестат, и я имел возможность отправиться странствовать. Я написал об этом крёстной, и она сейчас же ответила, что даст на дорогу денег. Вместе с письмом она прислала превосходные камни, желая, чтобы я вправил их в красивый убор и принёс его сам, как пробу своего искусства, а затем получил бы и деньги на путешествие. Крёстную мать я ещё не видал ни разу в жизни, и вы поймёте, как я был рад. Я работал над убором день и ночь, и он был сделан так хорошо и изящно, что даже сам хозяин удивился. Покончив с работой, я тщательно уложил убор на дно своего ранца, попрощался с хозяином и пустился в замок крёсный. А тут, продолжал он, заливаясь слезами, явились эти подлые люди и разбили все мои надежды. Если ваша госпожа Аграфиня потеряет убор или забудет мои слова и выбросит мой плохонький ранец, с чем же я тогда и влюсь к своей почтенной крёстной матери? Чем мне тогда оправдаться? Откуда я достану денег, чтобы заплатить за камни? Мои деньги на дорогу будут потеряны. А в её глазах я кажусь человеком неблагодарным, так легкомысленно отдавшим доверенное мне добро. И наконец поверят ли мне, когда я расскажу об этом удивительном приключении? "Об этом не беспокойтесь", возразил слуга. "Я не думаю, чтобы ваш убор мог пропасть у графини. А если даже и допустить это, то она во всяком случае вознаградит за него своего спасителя и засвидетельствует это происшествие". Ну, а теперь мы на несколько часов оставим вас, потому что, по правде сказать, надо заснуть, а вам это после тревоглений нынешней ночи ещё необходимо. Потом мы постараемся за разговором хоть на минуту забыть наши несчастья или ещё лучше подумать о бегстве. Они пошли, а Феликс, оставшись один, постарался последовать совету слуги. Вернувшись через несколько часов, слуга и студент нашли своего юного друга гораздо крепче и бодрее, чем накануне. Слуга рассказал золотых дел мастеру, что предводитель разбойников рекомендовал ему быть как можно заботливее по отношению к даме, и что через несколько времени одна из женщин, которых они видели перед хижинами, принесёт почтенной графине кофе и будет прислуживать ей. Чтобы быть спокойнее, они решили отклонить эту любезность. Поэтому, когда явилась с завтраком старая, безобразная цыганка, искаля зубы, любезно спросила, не потребуется ли чего-нибудь еще, Феликс указал ей на выход, но так как она медлила, то слуга пугнул ее из хижины. Потом студент начал рассказывать свои наблюдения над разбойничьим станом. «Хижина, в которой вы обитаете, прекрасная графиня», — сказал он, «сперва предназначалась для предводителя». Она не очень просторна, но зато лучше остальных. Кроме неё здесь есть ещё шесть других, в которых живут женщины и дети, потому что из разбойников редко остаётся дома более шести человек. Один стоит на карауле недалеко от этой хижины, другой на дороге в гору, а третий сторожит наверху при спуске во враг. Каждые 2 часа они сменяются остальными. Кроме того, у каждого из них две больших собаки. И они так чутки, что нельзя сделать из хижины ни одного шага, чтобы они не подняли лая. Я не надеюсь, что мы отсюда выберемся. — Не огорчайте меня. После сна я стал бодрее, — возразил Феликс. — Если вы не можете подать никакой надежды или боитесь предательства, то давайте лучше говорить о чем-нибудь другом, а не огорчаться заранее. — Господин студент, в харчевне вы начали было кое-что рассказывать. Продолжайте-ка теперь. ведь у нас есть время на болтовню». «Я никак не могу припомнить, что это было», отвечал молодой человек. «Вы рассказывали сказку о холодном сердце и остановились на том, как хозяин и другой игрок выбросили Петера за дверь». «Так-так, теперь я вспоминаю», проговорил студент. «Ну, тогда я буду продолжать, если вам угодно слушать дальше». В понедельник утром Петр отправился на завод. Там его ждал начальник округа. Он пожелал Петру доброго утра и спросил его строгим голосом: "Можете вы оплатить свои долги?" Петр поник головой. Он признался, что у него ничего нет, и предоставил начальнику описывать имущество: свой дом и двор, и завод, и конюшню, и лошадей с коляской. Всё это должно было быть продано, если Петр не заплатит долгов. И пока начальник с судейскими обходили завод и всё записывали и оценивали, Петр подумал о том, что до леса не так уж далеко. И если и ему не повезло с маленьким, то можно попытаться счастья у большого. И Петр побежал в лес. Побежал так быстро, будто сам судья гнался за ним по пятам. Когда он пробегал место, где впервые разговаривал с гномом, ему показалось, что какая-то невидимая рука пытается его остановить. Но ну, он вырвался и побежал дальше. Так, он бежал до самой границы владений маленького гнома, до небольшого оврага. И едва он перепрыгнул овраг и крикнул: "Михель, огромный сплавщик, уже стоял перед ним с шестом в руках. "Ты что?" спросил Михель, смеясь. "Ну ладно, успокойся. Все твои несчастья от этого стеклянного карлика. Если уж дарить, то надо дарить щедро, а не как этот скряга. «Идем ко мне, в мой дом. Там посмотрим, договоримся ли мы, сойдемся ли в цене». «Сойдемся ли в цене? А что я могу ему предложить? Ведь я гол, как сокол. Чего он хочет?» – думал Петер, подходя к дому Михеля. Дом этот ничем не отличался от обычных крестьянских домов. Они вошли в комнату. Петер увидел деревянные стенные часы, огромную изразцовую печь и, Широкие лавки вдоль стен и кухонную утварь на полках. Михель указал ему место за просторным столом, вышел и вскоре вернулся с кувшином вина и двумя стаканами. «Если бы у тебя и хватило сил на что-то в жизни решиться, — сказал Михель, — твое глупое сердце задрожало бы от страха. Во всем тебе мешает сердце, Петер, а все обиды и несчастья земли, а опять-таки сердце от них болит. Скажи». «Почувствовала ли что-нибудь твоя голова, когда тебя называли обманщиком и негодяем? Что у тебя, желудок, что ли, заболел, когда начальник у тебя дом отнимал? Отвечай!» «Сердце болело», — грустно сказал Петер, приложив к груди руку. «Что заставляло тебя лезть в карман за деньгами, когда какой-нибудь нищий снимал перед тобой свою шляпу?» Продолжал Михель. «Опять-таки сердце. Ни глаза, и ни язык, ни руки, и ни ноги. заставляли тебя это делать. А сердце? Как говорится, ты все принимал близко к сердцу. «Ну что ж делать, чтобы сердце не волновалось?» спросил Петер. «Я изо всех сил стараюсь заглушить его голос, а оно стучит и стучит и причиняет мне боль». «Хе-хе-хе! Сам ты ничего не сделаешь!» рассмеялся Михель. «Отдай его мне! Отдай мне этот трепещущий комочек, и ты увидишь, как тебе станет хорошо!» «Вам?» Моё сердце? В ужасе воскликнул Петр. «А, а а сам я должен умереть? Никогда. А ну-ка, взгляни вот сюда. С этими словами Михель открыл дверь небольшой кладовки. Сердце у Петра судорожно сжалось, но он не обратил на это внимания, потому что зрелище, открывшееся ему, было слишком странным и неожиданным. На полках в кладовке стояло множество стеклянных банок На банках были наклеены этикетки с именами. Пётр с любопытством прочёл их. Здесь было сердце судьи, сердце толстого Езехиля, сердце короля танцев и главного лесничего. Здесь было шесть сердец скупщиков хлеба и три сердца расставчиков. Короче, это была коллекция самых почтенных сердец округи. Смотри, говорил Михаил. Все эти люди отбросили свои страхи и заботы. Ни одно из этих сердец не волнует больше своих хозяев. Одни спроводили из дома беспокойного гостя и чувствуют себя прекрасно. Что же они носят в груди вместо сердца? дрожащим голосом спросил Петр. У него просто голова закружилась от всего этого. Вот что, сказал Михель, выдвинул ящик в шкафу и протянул Петру каменное сердце. У Петра по спине забегали мурашки. Так, пробормотал бедняк. Мрам, мрам, мраморное сердце. Должно быть холодно от него в груди. Конечно, этокий приятный холодок. Да и зачем сердцу быть горячим? Зимой от этого тепла всё равно толку мало. Лучше выпить вишнёвой наливки. А летом, когда жарко и душно, такое сердце отлично холодит. И, как говорится, Ни жалости, ни страха, никаких глупых страданий. «И это все, что вы мне предлагаете?» — недовольно спросил Петер. «Я-то думал получить деньги, золото, а вы мне сулите камень». «Полагаю, что для начала тебе хватит ста тысяч гульденов», — спросил Михель. «Пустишь их удачно в оборот, станешь миллионером». «Сто тысяч?» — радостно воскликнул Петер. Глупое сердце, да не колотись ты, не колотись. Сейчас я с тобой разделюсь, и, повернувшись к Михелю, он сказал: "Идёт. Давай камень и деньги. Забирай сердце. Я знал, что ты умный парень". Довольно рассмеялся Михель. "Пойдём, выпьем ещё, а потом я отсчитаю тебе деньги". И опять они сели в комнате за стол и пили, пили, пили, пока Петр не погрузился в глубокий сон. С изумлением броснулся Петер от весёлых звуков почтового рожка. Он увидел, что сидит в прекрасном экипаже, который катится по широкой дороге. И когда он перегнулся через край коляски и посмотрел назад, он увидел вдали подёрнутый голубоватой дымкой густой лес Шварцвальд. Петера охватило странное чувство, что он это не он, а кто-то совсем другой. Но он так ясно помнил всё, что произошло вчера, поэтому он отбросил раздумья и крикнул: Я Пётр Угольщик, и я это, и никто другой. И этим всё сказано. Но всё-таки он дивился на самого себя, дивился, что ему совсем не грустно покидать свою тихую родину, эти леса, где он родился и так долго жил. Даже когда он вспоминал мать, которая осталась дома беспомощной и одинокой, ни одной слезинки не повисло на его ресницах. Он даже не вздохнул. Так ему было всё безразлично. А, конечно, подумал он. Слёзы и вздохи, и тоска по родине, и всё такое прочее, всё происходит от сердца. Спасибо голландцу Михелю, моё новое сердце сделано из камня. Он положил руку на грудь, там было тихо и спокойно. Если Михель так же хорошо сдержал своё слово, говоря о 100.000, тогда всё в порядке, подумал Петр и стал обыскивать коляску. Он нашёл в чемоданах много разной одежды, какую только можно себе пожелать. Но денег не было. Наконец, он натолкнулся на тяжёлую кожаную сумку. В ней было много золотых монет. Теперь у меня есть всё, о чём я мечтал, пробормотал он себе под нос, уселся в коляске поудобнее и покатил дальше. 2 года странствовал Пётр по свету, ел, пил и спал. Время от времени он вспоминал годы, когда был бедным и ему приходилось работать. В те далекие дни он чувствовал себя счастливее, ему даже бывало весело. Любой красивый вид, или музыка, или танцы доставляли ему наслаждение. Самая простая еда, которую мать приносила ему в лес, к костру, радовала его. Раньше он хохотал над каждой пустяковой шуткой, а теперь, когда смеялись другие, он только вежливо растягивал в улыбке свой рот, но сердце, его сердце, смеяться не умело. И еще он чувствовал, что был в высшей степени спокоен, И вместе с тем недоволен. Это чувство не было тоской по родине. Это была какая-то пустота. И это ощущение в конце концов погнало его назад, на родину. Когда он миновал город Страсбург и увидел вдали тёмный шварцвальдский лес, а потом знакомые рослые фигуры своих земляков и услышал родную речь, сильные, глубокие, благородные звуки, Он схватился за сердце, потому что кровь побежала быстрее, и он подумал, что вот сейчас обрадуется и заплачет. Но вы Как он мог забыть, что его сердце из камня, а камни мертвы, они не смеются и не плачут. Его первый визит был к голландцу Михелю, который принял его с прежней любезностью. "Михель", сказал ему Петр. "Постранствовал я в сласть и всё видел". Вообще-то эта каменная штука, которую я ношу в груди, кое-от чего меня защищает. Я никогда не грущу, но я и не радуюсь. У меня такое чувство, будто я живу только наполовину. Не могли бы вы сделать этот камень, ну, более поворотливым? Немного оживить его, что ли, или... Лучше верните-ка мне мое старое сердце. За двадцать пять лет я к нему очень привык. Если оно и делало иногда глупости, зато было добрым, веселым сердцем. Лесной дух злобно рассмеялся. Хе-хе-хе, нет, Петер, здесь, на земле, ты его больше не получишь. Но я дам тебе совет. Дело в том, что ты неправильно жил. Поселись-ка ты где-нибудь в лесу, построй дом и женись. Умножай свое богатство. Ты скучал от безделья, а обвиняешь во всем свое сердце. Петер признал, что Михель прав. Он действительно бездельничал. Он решил теперь наверстать упущенное. Михель подарил ему еще сто тысяч гульдинов, и они расстались по-дружески. Вскоре разнесся слух, что Петер угольщик или Петер игрок опять здесь, в Шварцвальде. Что он еще богаче, чем прежде. На этот раз Петер занялся торговлей лесом, но всего лишь для отвода глаз. На самом деле он торговал хлебом и давал деньги взаймы, давал их в рост. Он стал ростовщиком. Постепенно половина Шварцвальда залезла к нему в долги. И еще он продавал хлеб бедным людям, которые не могли заплатить за него сразу. Продавал в долг. Три дорога. С начальником округа Петер был теперь в тесной дружбе. И если кто-нибудь не отдавал Петеру вовремя деньги, начальник с помощником тотчас выезжали на место и описывали дом и двор должника. Они продавали все с молотка и выгоняли на улицу отца, мать и детей. Поначалу всё это причиняло Петру некоторые неприятности, потому что бедняки обычно осаждали его дом, отцы униженно просили его, матери пытались его расжалобить, дети клянчили хлеба. Но когда он завёл себе двух свирепых псов, все эти кошачьи концерты, как он их называл, прекратились. Он попросту наускивал на посетителей собак, и бедняки разбегались с громкими воплями. Больше всего хлопот доставляла ему старуха, его собственная мать. Когда продали с молотка её дом и двор, она осталась совсем нищей. Никто о ней больше не заботился, и жила она подаяниями. Сын тоже о ней забыл. Время от времени появлялась она перед его домом, старая и немочная, опираясь на палку. Войти она не решалась, однажды её уже выгнали, но ей больно было жить благодеяниями чужих, и она возвращалась. Каждую субботу, когда она появлялась под окнами Пётр ворчливо доставал из кармана монету, заворачивал её в бумажку и передавал матери через сук. Он слышал её дрожащий голос, когда она благодарила и желала Петру счастья. Слышал, как она, кашляя, прокрадывалась мимо двери. Но думал он при этом только о том, что вот опять даром выбросил деньги. Наконец, ему пришла в голову мысль жениться. Пётр знал, что любой отец с удовольствием отдаст за него свою дочь. Как-то он услышал, что самая красивая и добропорядочная девушка во все округе это дочь одного бедного дровосека. Живёт моло она тихо, ловко и прилежно хозяйничает в доме отца и никогда не показывается на танцах, даже по большим праздникам. Когда Петр услышал об этом чуде Шварцвальда, он решил посвататься и поехал верхом к хижине, которую ему указали. Отец прекрасной Лизбет очень удивился, когда узнал, что это тот самый богач Петр Мунк. И что он хочет стать его зятем. Старик не стал долго раздумывать, он решил, что все его заботы и бедность разом окончатся, и дал согласие, даже не спросив об этом у дочери. Бедной девочке стало в замужестве вовсе не так хорошо, как ей это когда-то снилось. Она понимала толк в хозяйстве, но никак не могла угодить мужу. Лизбет сочувствовала бедным, а так как её муж был богачом, она подумала, что не грешно подать грош бедной нищенке или поднести старику рюмку вина. Но Петр, заметивший это, пригрозил ей: "Разбрасываешься словно княгиня. Если я ещё раз такое замечу, познакомишься с моим кулаком". Теперь, когда Лизбет сидела на крыльце, и мимо проходил какой-нибудь нищий, приподнимая рваную шляпу и обращаясь к ней с просьбой, она зажмуривалась, чтобы никого не видеть, и сжимала руку в кулак, чтобы не полезть ни в ночей в карман за мелочью. И пошла по всему краю дурная слава о ней. Будто красавица Лизбет ещё жаднее Петера. Один раз она сидела так днём перед домом, прила и мурлыкала себе под нос песенку. Она была весела, потому что пригревало солнышко, а господин Петеру скакал в поле на своей лошади. Она радовалась, что сидит дома одна. Как вдруг она видит бредущего по дороге старичка. Он несёт на плече тяжёлый мешок. Ещё издали слышатся на его прерывистое дыхание. Сочувственно глядит на него фрау Лиزبет и думает о том, как тяжело ему бедному нести свою кладь. Старичок кряхтит, всё ближе и ближе, и поравнявшись с фрау Лиزبет, чуть не падает под тяжестью мешка. Ох, имейте сострадание, госпожа! Дайте мне всего лишь глоточек воды, говорит старичок. Я совсем выдохся и не могу идти дальше. Но в вашем возрасте нельзя таскать такие тяжести, отвечает фрау Лизбет. Да, если бы я не должен был просить милостиню, чтобы продлить свою жизнь. Ах, такая богатая и знатная госпожа, как вы не поймёт, как тяжко быть нищим и что значит глоток свежей воды в такую жару. Услышав эти слова, Побежала она в дом, схватила на подоконнике кружку и наполнила её до краёв водой. Но, подойдя к старику и увидев, как он безнадёжно сидит на своём мешке, она почувствовала к нему острую жалость. Врау Лизбет вернулась, наполнила кружку вином, положила сверху большой ломоть хлеба и вынесла старику. Вот, сказала она с улыбкой. Глоток вина полезней воды, ведь вы такой старый. Пейте не спеша и закусывайте хлебом. Старик с удивлением смотрел на неё, пока его глаза не наполнились слезами. Он выпил и сказал: "Давно уж я постарел, но мало видел людей, которые так чистосердечно дарят. Ваше сердце не останется без награды. Награду она получит сейчас, не сходя с места", раздался рядом страшный голос, и оба увидели Петра с красным от злости лицом. Моё лучшее вино ты выливаешь нищим, даёшь пригубить мою кружку бродягам. На, получай награду. И он с размаху ударил её по голове кнутовищем. Каменное сердце не знало сострадания. Но когда Петр увидел, как Лизбет упала, он, казалось, пожалел о случившемся и наклонился, чтобы посмотреть, жива ли она. И тут старичок сказал: хорошо знакомым Петеру глухим голосом. «Не трони ее! Ты растоптал лучшую розу Шварцвальда! Никогда она больше не расцветет!» Петер побледнел, как снег. «А-а-а! Это вы, господин гном? Ну что ж, так, видно, должно было случиться. Надеюсь, вы не донесете на меня в суд?» «Несчастный!» — сказал гном. «Другой суд, более страшный, ждет тебя. Суд твоей совести. Ты продал свое сердце злу». «Если я его и продал, то никто в этом не виноват, кроме тебя, старый скряга. Ты заставил меня искать помощи у другого». Едва произнес Петер последние слова. «Да». Как маленький стеклянный гном стал расти и раздуваться, глаза его стали величиной с тарелки, а рот превратился в раскалённую печь, в которой бушевало пламя. Как подкошенный упал петер на колени, даже каменное сердце не спасло его от страха. Железными когтями вцепился ему лесной гном в затылок, поднял и вернул в воздухе, как кружит ветер сухие листья, и так швырнул его в оземь, что затрещали рёбра. Земляной червь грохотал гном: "Ради этой бедной женщины, которая тебя любила и которая накормила меня, я даю тебе ещё 8 дней срока. Если ты не обратишься к добру, я приду и сотру тебя в порошок". Был уже вечер, когда прохожие увидели Петра Мунка, ничком лежавшего на земле. Они перевернули его с боку набок, стараясь узнать, жив ли он, дышит ли. Наконец кто-то принёс воды и брызнул ему в лицо. Пётр глубоко вздохнул, застонал и открыл глаза. Долго молча смотрел он вокруг, а потом спросил про Frau Lisbeth. Но никто не знал, где она. Пётр поблагодарил соседей за помощь. Он вошёл в дом и огляделся, но и дома жены не было. Не было её ни в погребе, ни на чердаке. То, что он считал страшным сном, оказалось правдой. Он сел и задумался. И когда он так сидел, одинокий и покинутый, странные мысли стали приходить к нему в голову. Он опять ничего не боялся, сердце-то было каменным. Но когда он вспоминал Лизбет, он невольно думал о собственной смерти, о том, как тяжело ему будет умирать, обремененному слезами всех бедняков, которых он обидел, воплями нищих, на которых натравливал собак, и безмолвным осуждением матери. Что бы он ответил старику, отцу Лизбет, если бы тот спросил его «Где моя дочь, жена твоя?» Все это продолжало мучить его и во сне, ночью. То и дело просыпался он от нежного голоса, который призывал его «Петер, верни себе горячее сердце». Проснувшись, Петер опять быстро закрывал глаза. Он узнавал голос жены «Петер». На другой день Петр отправился в трактир. Там он, конечно, встретил толстого Езехиля. Петр подсел к нему. Они стали говорить о том, о всём, о хорошей погоде, о войне, о налогах и наконец о смерти, о том, как внезапно тут, тут, то там умирают люди. И Петр спросил Толстого: "Что он думает о смерти и что будет с человеком, когда он умрёт?" "Закопают", усмехнулся Езехиль. "Значит, сердце тоже закопают?" напряжённо спросил Петр. Конечно, сказал Толстый. Тож закопают. А если у человека нет сердца? спросил Петр. Езихиль страшно взглянул на него. Что ты хочешь этим сказать? Ты меня разыгрываешь? Ты думаешь, у меня нет сердца? О, у тебя прекрасное сердце, ехидно сказал Петр. Крепкое, как камень. Толстый Езихиль с удивлением посмотрел на него, потом огляделся, нет ли кого поблизости, и прошептал: А откуда ты это знаешь? Или твоё тоже? Того не бьётся больше. Не бьётся. Во всяком случае, ни у меня в груди, ответил Петр. Но скажи мне, поскольку ты теперь знаешь, о чём я говорю, что будет с нашими сердцами после смерти? Чего нам об этом заботиться? рассмеялся Езихи. На земле нам везёт и дело с концом. Это-то и хорошо, что наши сердца не пугаются таких мыслей. Так-то оно так, возразил Петр. И всё-таки об этом невольно думаешь, что-то с нами будет. Так они разговаривали. Но этим не кончилось. На следующую ночь Пётр опять услышал знакомый голос: "Пётр, верни себе горячее сердце. Пётр, верни себе горячее сердце". И так пять раз. Это опять была она, его жена Лизбет. Так он провёл 6 долгих ночей и каждую ночь слышал этот голос и всё время думал о лесном духе и его страшной угрозе. На седьмое утро Петр нетерпеливо вскочил с кровати. Посмотрим, смогу ли я добыть себе горячее сердце, воскликнул он. Камень в груди делает мою жизнь невыносимо скучной. Быстро надел он праздничное платье, вскочил на лошадь и поскакал к еловому холму, в гуще леса. где тесно стояли деревья, Петер спешился, привязал лошадь и поспешил к верхушке холма. Остановившись перед огромной елью, начал он читать заклинания. «Добрый гном в лесу и ловом, клад, хранящий под корнями, отзовись хотя бы словом, появись перед глазами!» И сейчас же появился стеклянный человечек, но не любезный и доверчивый, как прежде, а мрачный и грустный. На нём был кафтан из чёрного стекла, длинный траурный креб спускался со шляпы. Питер, конечно, знал, по ком этот траур. "Чего тебе?" Питер Мунг спросил гном глухим голосом. "У меня осталось ещё одно желание", пробормотал Питер, опуская глаза. "Разве каменные сердца умеют желать?" спросил гном. "У тебя есть всё, что твоему злому уму угодно, и И мне трудно будет исполнить еще одно твое желание. — Но вы говорили о трех желаниях. Одно еще остается за мной. — Я могу тебе в нем отказать, если оно будет глупым, — сказал гном. — Ну, говори. Я слушаю. — Выньте у меня из груди камень и вставьте мне живое сердце, — быстро проговорил Петер. — Разве эту сделку заключил с тобой я? — горько спросил гном. — Разве я Михель, который вставляет каменные сердца? Там, у него должен ты искать своё сердце. Ах, он никогда не вернёт мне его, в отчаянии вздохнул Петр. Мне жаль тебя, хоть ты и плохой, Петр сказал гном после некоторого раздумия. Но твоё желание разумно, поэтому я постараюсь тебе хотя бы помочь. Слушай, силой ты своё сердце не вернёшь, только хитростью. Ибо Михель Остается глупым Михелем, хоть и считает себя очень умным. Так что иди прямо к нему и делай, что я тебе скажу». Гном объяснил Петеру все, что ему нужно было делать, и дал ему тоненькую стеклянную палочку. «Когда ты свое вернешь?» — сказал гном. «Приходи опять сюда, на это же место». Петер Мунк сунул палочку в карман и... Крепко запомнил всё, что наказал ему гном, и отправился во владения голландца Михеля. Трижды позвал Петр, и великан появился. Михель встретил его страшным смехом. Не бойсь, пришёл за деньгами, спросил он. Ты угадал, улыбнулся Петр. И на этот раз мне нужно много денег, потому что я еду в Америку. Михаил молча пошёл вперёд и ввёл Петра в дом. Там он открыл сундук полный денег и вынул огромные свёртки золота. Пока он считал на столе монеты, Петр сказал: "Ну и болтун же ты, Михаил! Говоришь, что в груди у меня камень, а сердце вроде у тебя. Уловка, ничего не скажешь". "А разве это не так?" удивился Михаил. "Разве ты чувствуешь в груди своё сердце, или оно не холодно, как лёд?" и просто остановил моё сердце. Но оно у меня в груди, как и раньше. И у Езекииля оно тоже в груди. Он тоже говорит, что ты обманщик. Не тот ты человек, чтобы вынуть сердце. Для этого нужно быть колдуном. И у тебя, и у Езекииля, и у всех людей, имевших со мной дело, сердца из камня, воскликнул Михейль. Настоящее у меня в кладовке. «Ловко же ты врешь!» — рассмеялся Петер. «Или ты думаешь, что во время моих странствий я не видал подобных фокусов? Из воска сделаны твои сердца в кладовке! Из воска! Ты богач, это я допускаю, но колдовать ты не умеешь!» Тут Михель рассвирепел. Он распахнул дверь в кладовку. «Зайди и прочти надписи на банках!» — заорал он. «И вон ту в углу тоже прочти! Это сердце Петера Мунка!» «Твое сердце! Видишь, как оно бьется? Разве такое сделаешь из воска?» «И все-таки оно из воска!» — не унимался Петер. «Настоящее сердце бьется не так. Мое у меня в груди. Не-е-е, колдун из тебя плохой!» «Но я докажу тебе, какой я колдун!» — вскипел Михель. «Ты сам почувствуешь, где твое сердце!» Колдун выхватил сердце из банки, Распахнул куртку Петера, вынул из груди камень и показал его Петеру. Потом он дохнул на сердце и осторожно вставил его на место. Петер сразу почувствовал, как оно забилось в груди. Он опять мог радоваться. «Ну, каково теперь?» — посмеиваясь, спросил Михель. «Действительно, ты был прав», — ответил Петер, незаметно доставая из кармана стеклянную палочку. «Потянул». Мне просто не верилось, что такое возможно. Не правда ли? обрадовался Михель. Толковать я умею, это ты теперь видишь. Ну, давай, я опять вставлю тебе камень. Тише, господин Михель, торжественно сказал Петр и, отступив на шаг, протянул навстречу Михелю стеклянную палочку. На этот раз в дураках останешься ты. Михель стал вдруг таять на глазах. Он остановился всё меньше и меньше, потом с криком упал и стал кататься по полу. А все сердца вокруг загудели и застучали, как часы в мастерской часовщика. Пётр задрожал. Он выскочил из кладовки и кинулся из дома. Небо затянуло чёрными тучами и началась страшная гроза. Молнии ударяли в землю то справа, то слева, расщепляя могучие деревья. Но Пётр счастливо добежал до владения стеклянного гнома. Его сердце билось и радовалось тому, что билось. Мысленно оглянулся Пётр на свою жизнь и ужаснулся, как ужасался грозе, которая бушевала вокруг. Он подумал о фрау Лизбет, о своей дорогой жене, которую погубил из-за жадности. Самому себе представился он страшным извергом и горько заплакал. Стеклянный гном уже сидел под елью с трубкой в зубах. Он выглядел более приветливым. Что ты плачешь, угольщик? спросил он. Разве ты не вернул своё сердце? Или в груди твоей камень? О, господин, вздохнул Петр. Когда в моей груди был камень, я никогда не плакал. А сейчас у меня просто сердце разрывается. Что я наделал? С своих должников я сделал нищими, на больных и бедных натравливал собак, и вы видели это сами, как я ударил жену. И очень плохо вёл себя, Петр. сказал человечек. Деньги и бездели я испортили тебя. Твоё сердце стало каменным. Оно не знало ни радости, ни боли, ни сострадания. Но раскаяние очищает. Если бы я убедился, что ты искренне сожалеешь о прошедшем, я бы мог ещё кое-что для тебя сделать, добавил гном. Ничего мне больше не надо, сказал Пётр и опустил голову. Всё кончено. Жизнь меня больше не радует. Что мне делать на свете одному? Мать меня никогда не простит. Может, она уже умерла. А Лизбет, моя бедная жена, лучше убейте меня, господин гном. Пусть все кончится вместе со мной. Хорошо, — сказал гном. Пусть будет, по-твоему, топор у меня под рукой. Гном спокойно вынул изо рта трубку, выбил пепел от дерева и вложил трубку в карман. Потом он медленно встал и скрылся за елями. Плача... Опустился Петер на траву. Через мгновение услышал он позади себя тихие шаги. «Оглянись еще раз, Петер Монг», — тихо сказал гном. Петер вытер слезы, оглянулся и вдруг увидел мать и Лизбит, ласково глядевших на него. «Ты здесь, Лизбит!» — вскочил Петер. «И вы, матушка, вы простили меня!» «Они простили тебя, потому что ты искренне раскаялся!» Всё будет забыто, сказал гном. Отправляйся же в дом отца своего и будь угольщиком, как и был твой отец. Будь честен и трудолюбив, и соседи будут уважать тебя больше, чем если бы у тебя было 10 мешков золота. Так сказал стеклянный человечек и простился с ними. Все трое пошли домой, в великолепного дома, в котором Петр жил последнее время больше не существовало. В него ударила молния и сожгла дотла вместе со всеми сокровищами, но никакая потеря не могла уже их огорчить. Как же они удивились, когда пришли к своей старой хижине, а она превратилась в богатый крестьянский дом. Всё в нём было хорошо и чисто. Это сделал добрый стеклянный гном, сказал Питер. Как уютно, сказала фрау Лиزبет. Уютнее, чем в большом доме с многими слугами. С тех самых пор стал Пётр достойным и трудолюбивым человеком. Он довольствовался тем, что имел, неутомимо занимался своим ремеслом и вскоре стал хорошо жить. Его любили и уважали. С фрау Лиزبет он больше не ссорился, чтил свою мать и всегда подавал бедным. Когда у него родился мальчик, пошёл Пётр в лес и прочёл заклинание. Но стеклянный гном не показался. "Господин гном, послушайте", крикнул Пётр. "Я ведь ничего не прошу". Я просто хотел позвать вас в крёстные отцы к моему сыну, но ответа не последовало. Только резкий порыв ветра прошумел в елях и сбросил в траву несколько шишек. Возьму их на память, раз вы не показываетесь, сказал Питер, положил шишки в карман и пошёл домой. Дома, когда он снял праздничное платье и мать вытряхнула карманы, чтобы спрятать платье в сундук, на полу пало четыре тяжёлых свёртка. Питер развернул их, Там оказались деньги, новенькие баденские талеры, и среди них ни одного фальшивого. Это был подарок стеклянного гнома своему крестнику, сыну Петера Мунка. И стали они себе жить тихо и весело. И часто после этого, когда Петер Мунк уже стал седым стариком, любил он повторять, покачивая головой. «Все-таки лучше довольствоваться малым, чем иметь много денег», И холодное сердце. Классика, фантастика, детектив. YouTube-канал, аудиокниги. Прошло уже около 5 дней, а Феликс Слуга Графини и студент всё ещё были в плену у разбойников. Хотя предводители и его подчинённые обращались с ними хорошо, однако они страстно желали освобождения, потому что чем больше проходило времени, Чем больше усиливались их опасения относительно открытия обмана, на пятый день вечером слуга объявил своим товарищам по несчастью, что он решил в эту ночь вырваться отсюда, хотя бы это стоило ему жизнь. Он стал склонять их к тому же решению и объяснил им, каким путём можно осуществить этот побег. С тем, который стоит около нас, я берусь покончить. Это нужно сделать, а нужда закона не знает. и ему придётся умереть. Умереть, воскликнул поражённый Феликс. Вы хотите убить его? Да, я твёрдо решился на это, если дело пойдёт о том, чтобы спасти две человеческие жизни. Знаете, я слышал, как разбойники с озабоченными лицами шептались, что их в лесу разыскивают, а старухи в гневе выдали дурные намерения шайки. Они бранили нас и дали понять, что если на разбойников будет сделано нападение, то нас убьют без всякого милосердия. Небесный Боже, воскликнул в ужасе юноша, закрывая лицо руками. Пока они ещё не всадили нам нож в горло, продолжал слуга. Давайте предупредим их. Когда стемнеет, я прокрадусь к ближайшему караулу, там меня окликнут. Я шёпотом скажу караульному, что графиня внезапно сильно захворала, и когда он оглянется, я свалю его на землю. Затем я приду за вами, молодой человек, и второй от нас тоже не уйдёт. Ну, а с третьим мы справимся шутя. При этих словах слуга имел такой страшный вид, что Феликс испугался. Он хотел было уговорить его отступиться от этих кровавых мыслей, как вдруг дверь хижины тихо отворилась, и в неё быстро проскользнула какая-то фигура. Это был предводитель разбойников. Он опять осторожно запер дверь, и сделал пленным знак оставаться спокойными. Затем сев рядом с Феликсом, он сказал: "Графиня, вы находитесь в очень скверном положении. Ваш супруг не сдержал слова. Он не только не прислал выкуп, но даже заявил властям, отряды вооружённых людей бродят по всему лесу, чтобы схватить меня и моих товарищей". Я угрозил вашему супругу убить вас, если он вздумает захватить нас. Но или ваша жизнь ему не особенно дорога, или же он не верит нашим обещаниям. Ваша жизнь в наших руках, зависит от наших законов. Что вы можете сказать на это? Смущённые пленники переглянулись, не зная, что отвечать. Феликс же отлично понимал, что если он сознается в своём переодевании, то этим подвергнет себя ещё большей опасности. "Я не могу, продолжал начальник, подвергать опасности женщину, которую я так глубоко уважаю. Поэтому я хочу предложить вам спасаться бегством. Это единственный выход, который остаётся для вас. И я хочу бежать с вами". Все посмотрели на него с крайним удивлением, а он продолжал. Большинство моих товарищей хотят отправиться в Италию и поступить там в одну очень большую шайку. Что же касается меня, то мне совсем не нравится служить под начальством другого, и поэтому у меня с ними не может быть больше ничего общего. Если вы дадите мне слово, графиня, походатайствовать за меня, и воспользоваться своими влиятельными связями для моей защиты, то я могу освободить вас, пока это ещё не слишком поздно. Феликс смущённо молчал. Его правдивое сердце не позволяло умышленно подвергнуть человека, желающего спасти ему жизнь опасности, от которой потом он не мог бы защитить его. Так как он всё ещё молчал, то предводитель продолжал. Теперь повсюду набирают солдат. Я буду доволен самой незначительной должностью. Я знаю, что вы можете много сделать, но я прошу только вашего обещания что-нибудь сделать для меня в этом деле. Хорошо, отвечал Феликс, опустив глаза. Я обещаю вам сделать всё, что только для меня возможно и что находится в моих силах, чтобы быть вам полезной. Разумеется, для меня весьма утешительно, что вы сами по доброй воле оставляете эту разбойничью жизнь. Расстроганный предводитель разбойников поцеловал у великодушной дамы руку и, шепнув ей быть готовой через два часа после наступления ночи, ушел из хижины с такой же осторожностью, как и пришел. Когда он вышел, пленники вздохнули свободнее. «Право, это ему сам Бог вложил в сердце!» — воскликнул слуга. «Вот каким удивительным образом мы спасемся!» Снилось ли мне когда-нибудь, что на свете может происходить нечто подобное, и что с нами будет такой странный случай? Конечно, это удивительно, проговорил Феликс. Но какое я имел право обманывать этого человека? Какую пользу могу я принести ему своей защитой? Скажите сами, не значит ли это тащить его на виселицу, если я не открою ему, кто я? Как вы можете быть таким мнительным, милый юноша, возразил студент. Если вы так мастерски разыграли свою роль. Нет, об этом вы не беспокойтесь, потому что это ни что иное, как дозволенная самооборона. Ведь он совершил преступление, подло напав на дороге на такую почтенную женщину с целью увести её. И если бы вас не было, кто знает, что было бы с жизнью графини? Нет, Вы поступили совершенно правильно кроме того я думаю что в глазах суда у него будут смягчающие обстоятельства в том что он глава этого сброда бежал от него по своей воле это последнее соображение несколько утешило молодого ремесленника радостно настроенные хотя и полные опасений за успех предприятия они стали дожидаться назначенного часа было уже совершенно темно Когда начальник шайки быстро вошёл в хижину и положив узел с платьем, сказал: "Чтобы облегчить наше бегство, графиня, вам необходимо одеться в этот мужской костюм. Готовьтесь, через час мы выступим". С этими словами он оставил пленников, и слуга графини с трудом удержался от громкого смеха. "Это уж второе переодевание", воскликнул он. "Я готов поклясться, что оно для вас ещё лучше, чем первое". Они развязали узел. В нем оказался великолепный охотничий костюм со всеми принадлежностями, который был Феликсу как раз в пору. Когда Феликс переоделся, слуга хотел бросить в угол платье графини, но Феликс не дал сделать этого. Он сложил его в маленький узелок, заявив, что будет просить графиню подарить ему это платье и будет хранить его всю жизнь на память об этих удивительных днях. Наконец пришел начальник шайки в полном вооружении и принес слуге графине отнятое у него ружье и пороховницу. Он дал винтовку и студенту, а Феликсу подал охотничий нож, прося привесить его на всякий случай. К счастью для троих пленников было очень темно, а то сверкающие взгляды Феликса, когда он схватил это оружие, могли бы открыть разбойнику его истинное положение. Когда они осторожно вышли из хижины, Слуга заметил, что на этот раз около нее не было обычного караула. Таким образом, они могли незаметно прокрасться мимо хижин, но разбойник избрал не этот обычный путь по тропинке, которая вела из оврага в лес, а пошел к утесу, казавшемуся совершенно отвесным и недоступным для них. Когда они подошли туда, разбойник обратил их внимание на веревочную лестницу, прикрепленную к утесу. Он вскинул своё ружьё на спину и первым полез вверх. Потом он крикнул Графине последовать за ним и протянул ей в помощь руку. Последним полез слуга. За утёсом оказалась тропинка, по которой они быстро пошли вперёд. Эта тропинка, сказал разбойник, ведёт на Шфенбургскую дорогу. Туда мы и отправимся, так как я имею сведения, что ваш супруг, граф, находится в настоящее время там. А не молчишь ли дальше? Разбойник всё время впереди, а трое остальных сзади, друг подле друга. Через 3 часа они остановились, и разбойник предложил Феликсу сесть и отдохнуть. Затем, вынув хлеб и флягу со старым вином, он предложил усталым путникам подкрепиться. Я думаю, что не пройдёт и часа, как мы наткнёмся на военные караулы, расставленные в лесу. В таком случае я попрошу вас поговорить с начальником отряда и похлопотать обо мне. Феликс согласился и на это, хотя не ожидал никакого успеха от своего ходатайства. Отдохнув ещё с полчаса, они пустились дальше. Примерно через час, когда они подошли к большой дороге, начал занимаца день, и в лесу уже стало светать. Вдруг их остановил крик: "Стой! Не с места!" К ним подошли пятеро солдат и заявили им, что они обязаны следовать за ними и дать объяснение относительно своего путешествия майору, командующему отрядом. Пройдя шагов 50, они увидели, что в кустах заблестело оружие. По-видимому, лес был занят большим отрядом. Под дубом сидел майор, окружённый несколькими офицерами и другими лицами. Когда пленники были приведены к нему, и он уже хотел начать допрос о том, откуда они идут и куда, Один из окружавших его вскочил и воскликнул: "Боже мой, что я вижу? Да ведь это наш Годфрид!" "Так точно, господин исправник", весело отвечал слуга графини. "Это я, чудесным образом спасшийся из рук негодяев". Офицеры удивились, видя его здесь. А слуга попросил майора и исправника отойти с ним в сторону и в нескольких словах рассказал им, как они спаслись и кто четвёртый, последовавший за ними. Майор, обрадованный этим известием, тотчас сделал распоряжение отправить важного пленника дальше, а молодого золотых дел мастера отвёл к своим товарищам и представил им юношу как героя, который своим мужеством и присутствием духа спас графиню. Все радостно пожимали ему руки, хвалили его и не могли вдоволь наслушаться, когда он и другие рассказывали о своих приключениях. Между тем совсем рассвело, Майор решил лично сопровождать освобожденных в город. Он отправился с ними и управляющим графинью в ближайшую деревню, где стоял его экипаж. Там Феликс должен был сесть с ним в коляску, а слуга, студент, управляющий и другие ехали спереди и сзади, и таким образом они с триумфом двинулись к городу. Как слух о нападении в Корчме и самопожертвовании ремесленника разнесся по стране с быстротой молнии, Точно так и теперь молва об их освобождении быстро переходила из уст в уста. Поэтому не было ничего удивительного, что в городе, куда они отправились, на улицах стояли толпы народа, желавшего взглянуть на юного героя. Когда экипаж стал медленно приближаться, все начали тесниться. "Вот он!" кричал народ. "Смотрите, вот он, в экипаже, рядом с офицером. Да здравствует храбрый Золотых дел мастер!" И Ура! Тысячи голосов огласили воздух. Феликс был сконфужен и тронут бурной радостью толпы, но перед городской ратушей ему предстояла ещё более трогательная картина. На лестнице его встретил человек средних лет в богатой одежде и со слезами на глазах обнял Чем я могу вознаградить тебя, сын мой, воскликнул он. Я почти лишился бесконечно многого, но ты возвратил мне потерянное. Ты спас мне жену, а моим детям мать. Её нежная натура не перенесла бы ужасов такого плена. Говоривший это был супругом графини. Чем больше Феликс отказывался назначить себе награду за свой подвиг, тем сильнее настаивал на этом граф. Тогда юноше пришла в голову мысль о жалокой участи начальника шайки. Он рассказал, как тот спас его и что это спасение было устроено, собственно, ради графини. Граф тронутый не столько поступком разбойника, сколько новым доказательством благородного бескорыстия, которое Феликс обнаружил своим выбором, обещал сделать всё зависящее от него, чтобы спасти разбойника. В тот же вечер граф в сопровождении слуги графини отвёз юнного золотых дел мастера в свой замок, где графиня, всё ещё озабоченная судьбой молодого человека, пожертвовавшего собой ради неё, нетерпеливо ждала вестей о нём. Кто в состоянии описать её радость, когда граф ввёл в комнату её спасителя? Она без конца расспрашивала его и благодарила Затем, позвав детей, она показала им великодушного юношу, которому так бесконечно была обязана их мать. Малютки ловили его руки, и нежное выражение их благодарности, и их уверение, что после отца и матери они больше всех любят его, были для Феликса лучшей наградой за все огорчения, за все бессонные ночи в хижине разбойников. Когда прошли первые минуты радостного свидания, графиня сделала знак слуге, и тот принёс платье и хорошо знакомый ранец, который Феликс поручил графине в лесной харчевне. "Здесь", сказала графиня с благосклонной улыбкой, "всё, что вы передали мне в ту ужасную минуту, теперь всё опять у вас. Только я хочу предложить вам, чтобы вы отдали мне эту одежду, которую я хотела бы сохранить на память о вас, а взамен её Взяли ту сумму денег, которую разбойники назначили для выкупа. Феликс был поражён величиной этого дара. Его врождённое благородство не позволяло ему принять награду за то, что он совершил бескорыстно. Уважаемая графиня, отвечал он, тронутый её словами. Я не стою этого. Платье пусть будет ваше, согласно вашему желанию. Что же касается денег, о которых вы говорите, я не могу принять их. Но так как я знаю, что вы желаете чем-нибудь наградить меня, то с меня достаточно одного вашего благословения вместо всякой награды. Только позвольте мне, если я попаду в нужду, прибегнуть к вам за помощью. Они ещё долго старались уговорить юношу, но ничто не могло изменить его решения. Так что наконец граф и графиня уступили. Когда слуга уже хотел унести обратно платье и ранец, Феликс вспомнил о драгоценном уборе, про который он совершенно забыл в эти радостные минуты. "Да!" воскликнул он. "Позвольте мне только графиня кое-что взять из моего ранца, остальное всё будет ваше. Распоряжайтесь, как вам угодно", отвечала графиня. "Хотя я охотно сохранила бы всё, но уж берите то, что не хотите оставить в наследство. Однако, смею спросить, что же это так мило вашему сердцу, чего вы не можете мне оставить?" В это время Феликс открыл свой ранец и вынул оттуда коробку из красного сафьяна. Всё, что принадлежит мне, вы можете взять, отвечал он с улыбкой. Но это принадлежит моей милой крёстной матери. Это я сам работал и теперь должен отнести ей. Это убор, уважаемая графиня, продолжал он, открывая коробку и передавая её. Это убор, над которым я опробовал свои силы. Графиня взяла коробку, но, бросив на нее взгляд, она в изумлении отступила назад. «Как? Эти камни?» — воскликнула она. «И они предназначаются для вашей крестной, говорите вы?» «Да», — отвечал Феликс. «Крестная прислала мне камни, а я оправил их, и теперь еду, чтобы самому отвезти их ей». Графиня растроганно посмотрела на него. Слезы брызнули у нее из глаз. «Так ты, Феликс Вернер, из Нюрнберга!» — воскликнула она. «Совершенно верно. Но откуда вы так скоро узнали мое имя?» — спросил юноша с удивлением, смотря на нее. «Вот поразительное предопределение судьбы!» — обратилась растроганная графиня к своему изумленному мужу. «Ведь это Феликс, наш крестник, сын нашей камеристки Сабины! Феликс, ведь я так, к которой ты едешь! Ведь ты спас свою крестную мать, совершенно не подозревая этого!» Как вы, графиня Сандау, так много сделавшая для меня и для моей матушки? Как мне благодарить благосклонную судьбу, которая так удивительно свела меня с вами? Как я имел возможность выразить вам свою признательность, хотя бы в такой незначительной степени? Ты сделал для меня больше, возразила графиня, чем я для тебя. И пока я жива, я буду стараться показать тебе Как бесконечно все мы обязаны тебе. Пусть мой муж будет тебе вместо отца, дети братьями и сёстрами, а сама я буду тебе матерью. Этот тубор, который привёл тебя ко мне в минуту величайшей беды, будет моим лучшим украшением, потому что он постоянно будет напоминать мне о твоём благородстве. Так сказала графиня и сдержала своё слово. Она оказала щедрую поддержку счастливому Феликсу в его путешествии. Когда же он вернулся назад уже искусным мастером своего дела, она купила ему в Нюрнберге дом и прекрасно обставила его. Великолепным украшением его лучшей комнаты были превосходно написанные картины, изображавшие сцены в лесной харчевне и жизнь Феликса среди разбойников. Феликс поселился там как искусный золотых дел мастер, и слава его искусства сплелась с молвой о его удивительном героизме, привлекая к нему покупателей со всей страны. Множество иностранцев, проезжая через прекрасный Нюрнберг, просили ввести их в мастерскую знаменитого мастера Феликса, чтобы взглянуть и подивиться на него, а также чтобы купить у него какую-нибудь прекрасную и драгоценную вещицу. Но самыми приятными для него посетителями были слуга графини, механик, студент и извозчик. Последний, проезжая из Вюрцбурга в Фюрт, всегда навещал Феликса. Слуга графини почти каждый год привозил ему подарки, а механик, обойдя все страны, поселился наконец у Феликса. Однажды посетил Феликса и студент. Теперь он сделался важным лицом в государстве. Однако не стыдился поужинать у мастера и механика. Они вспоминали разные сцены из происшествия в корчме, и прежний студент рассказал, что видел в Италии предводителя разбойничьей шайки. Он совершенно изменился к лучшему и честно служит в войсках неаполитанского короля. Феликса очень обрадовало это известие. Хотя без этого человека он, может быть, и не попал бы в такое опасное положение, однако без него Он не мог бы и освободиться из рук разбойников. Вот почему у смелого золотых дел мастера сохранились только радостные и тихие воспоминания, когда он думал о том, что произошло в шписарской харчевне.